Артур Конан Дойл. «Долина ужаса». Часть первая. Трагедия в Берстоуне. Глава первая. Предупреждение. «Я склонен думать, думать!» – перебил меня Холмс от вас никак не ожидал». Такого терпеливого человека, как я, еще поискать. Однако Холмс порой кого угодно может вывести из себя. «Послушайте, Холмс», — сказал я сухо, — «вы иногда слишком испытываете мое терпение». Но Холмс был слишком занят собственными мыслями, чтобы удостоить меня ответом. Не обращая внимания на нетронутый завтрак, стоявший перед ним, он всецело занялся листком бумаги, вынутым из конверта. Затем он внимательно принялся изучать сам конверт. Подчерк Порлока», — задумчиво сказал он. «Я не сомневаюсь, что это подчерк Порлока, хотя и видел его всего лишь два раза. Греческое «е» с особенной верхушкой чрезвычайно характерно». Но если это послание Порлока, то оно должно сообщать о чем-нибудь чрезвычайно важном. Он говорил скорее сам с собой, чем обращаясь ко мне. Но все мое прежнее недовольство исчезло под влиянием интереса, вызванного его последними словами. «Но кто же такой этот Порлок?» — спросил я. «Порлок, Уотсон. Это только кличка, псевдоним». Но за ним стоит чрезвычайно хитрая и изворотливая личность. В предыдущем письме Порлок извещал меня, что его имя вымышленное, и просил, чтобы я не пытался разыскивать его. Порлок важен не сам по себе, а потому что находится в соприкосновении с одним действительно значимым лицом. Вообразите рыбу лоцмана, сопровождающую акулу. «Шакала, который следует за львом, что-либо ничтожное в обществе действительно отвратительного. Не только отвратительного, Уатсон, но и таинственного, в высшей степени таинственного. Вот в этом-то отношении Порлок меня и интересует. Вы когда-нибудь слышали, чтобы я упоминал о профессоре Мариарте? «Знаменитый преступник настолько великий в своих коварных замыслах, что... что я и теперь вспоминаю о своих поражениях», — закончил Холмс в полголоса. «Я, собственно, хотел сказать, что он остается совершенно неизвестным обществу с этой стороны». «Намек! Явный намек!» — воскликнул Холмс. «В вас, Ватсон, открывается совершенно неожиданная жилка едкого юмора». «Я должен остерегаться вас в этом отношении». «Однако, назвав Мориарти преступником, вы и сами совершаете проступок. С точки зрения закона это клевета. Как оно неудивительно?» «Один из величайших злоумышленников всех времен, организатор едва ли не всех преступлений, руководящий ум всего преступного мира». «Ум, который мог бы двигать судьбами народов, таков в действительности этот человек. Но он настолько неуязвим, настолько выше подозрений, так изумительно владеет собой и так ведет себя, что за слова, только что произнесенные вами, он мог бы привлечь вас к суду и отнять вашу годовую пенсию в качестве вознаграждения за необоснованное обвинение». Разве не он прославленный автор движений астероидов? Книги, затрагивающие такие высоты чистой математики, что, как говорят в научной прессе, не нашлось никого, кто мог бы написать критический отзыв о ней. Можно ли безнаказанно клеветать на такого человека? Клеветник доктор и оскорбленный профессор Таково было бы соотношение ваших ролей. И ты гений, Ватсон. Но если я буду жив, то будет и на нашей улице праздник. Если бы мне удалось присутствовать, наблюдать все это. Но мы говорили о Порлоке. Ах да, Порлок. Так вот, этот самый Порлок. Одно из звеньев в цепи, связывающей меня с Мариарти, и причем звено очень близко расположенное к ее великому началу. Я не шучу, Ватсон. Порлок на самом деле фигура значимая, и именно по нему можно судить о крепости всей цепи. Но если вы добрались до Порлока, стало быть, цепь не такая уж и крепкая. «Это значит, в ней есть слабое звенья. «Совершенно верно. Вот почему порлок для меня так важен. В нем еще тлеют остатки совести, которые я подогреваю время от времени, отправляя ему под самыми разными предлогами десятифунтовые банкноты. А взамен этого он снабжает меня чрезвычайно ценной информацией. И информация эта ценна тем что помогает мне предотвратить преступление, последствия которого весьма серьезны. В любом случае, мне хотя бы не придется искать пути возмещения. Вот и сейчас в этом письме, а точнее в шифрованном сообщении, речь идет о готовящемся преступлении. Осталось только найти ключ, чтобы прочитать его». И Холмс который раз провел по листку ладонью, разглаживая его. Я поднялся и через плечо моего друга прочитал весьма странную надпись. 534-C2-13-127-36-31-4-17-21-4-17-21-41. Дуглас-109-293-4. 2537 Берлстоун 26 Берлстоун 913 171 И что вы об этом думаете, Холмс? Перед нами образец попытки скрыть нужную информацию. Понятно? Но как нам прочитать это письмо? Ведь шифра у вас нет. Совершенно справедливо. В настоящий момент шифры действительно нет. «Постойте, в настоящий момент? А что, потом он появится?» «Конечно! В мире много шифров, и часть из них я могу прочитать. Простейшие из них — это прочтение первых букв в тексте какого-нибудь газетного объявления. Такие попадаются довольно часто, я от скуки иногда читаю их. Рекомендую. Занятие неутомительное и интересное. Впрочем, все это детские игрушки» по сравнению с тем, что сейчас находится у нас перед глазами. Хотя, насколько я могу судить, цифры указывают на номера слов и страницы книги. Но какой? А почему «Дуглас» и «Берлстоун» написаны словами? Вероятно, потому что этих слов на странице нет. А почему не указана сама книга? Потрясающее замечание! Однако, ваше природное любопытство не может в настоящий момент быть удовлетворено. Наш хитроумный друг, дорогой Уатсон, считает, что неразумно отправлять зашифрованное письмо и в него же класть шифр. И вполне справедливо. Он рискует. Если письмо попадет не в те руки, ему будет грозить большая опасность. Нам следует немного подождать». «Я удивлюсь, если в следующем письме мы не обнаружим шифр. А может быть, мы получим посылку с книгой?» Шерлок Холмс не ошибся в своих предположениях. Буквально через несколько минут к нам в комнату вошел Билли, мальчишка посыльный, и вручил моему другу ожидаемое письмо. «Почерк тот же самый», — заметил Холмс, вскрывая конверт. «Подпись на конверте не подделана», — прибавил он довольным голосом. «А вот как раз то, что нам...» Шерлок нахмурил брови. Он напряженно вчитывался в строки письма. «Какая досада!» — проговорил он. «Боюсь, Ватсон, что все наши ожидания пошли прахом. Надеюсь, что Порлоку ничего не угрожает». «Дорогой мистер Холмс, извините меня» но я не хочу рисковать. Дело слишком опасно. Он начинает подозревать меня. Я не только это чувствую, я это хорошо вижу. Не успел я надписать этот конверт и вложить в него шифр, как он неожиданно зашел ко мне. Слава богу, я успел спрятать письмо рукой. Если бы он его увидел, плохо бы мне пришлось. Говорит он со мной вежливо, шутит, «Но в его глазах я вижу подозрение. Простите, что не вкладываю шифр. Я просто боюсь. Предыдущее письмо сожгите. Вам оно все равно без надобности. С уважением. Фред Порлок». Какое-то время Холмс молча сидел, хмуро глядя в огонь, и постукивая конвертом о подлокотник кресла. «В сущности», — сказал он наконец, — «что же его так испугало?» Возможно, что это только голос его неспокойной совести. Сознавая, что совершает предательство, он прочел обвинение в глазах другого. И этот другой, я полагаю, профессор Мариарти. И никто иной. Когда кто-либо из этой компании говорит о нем, вы должны догадаться, кого они подразумевают. У них имеется только один «он», возвышающийся над всеми остальными. Но что же этот «он» может затевать? Хм, это сложный вопрос. Когда ваш противник — один из лучших умов во всей Европе, причем за спиной которого стоит целое полчища темных сил, то допустимы всякие возможности. Как бы то ни было, наш друг Порлок, по-видимому, оказался очень сильно расстроен. Сравните эти два письма. Первое письмо написано твердым и ясным почерком, а второе едва можно разобрать. Зачем же он продолжал писать? Почему он попросту не бросил это дело? Потому что он опасался что я буду добиваться разъяснений и тем самым навлеку на него неприятности. Я схватил шифрованное письмо и стал с напряжением вглядываться в него. Можно было с ума сойти от мысли, что в этом клочке бумаги заключена какая-то важная тайна, и что выше человеческих сил проникнуть в ее содержание. Шерлок Холмс отодвинул в сторону свой нетронутый завтрак и разжег трубку, бывшую постоянным спутником его размышлений. «Я удивляюсь», — сказал он, откинувшись на спинку и уставившись в потолок. «Может быть, здесь имеются пункты, ускользающие от вашего макиавеллиевского ума? Давайте рассмотрим проблему в свете чистого разума». Этот человек... Делает ссылку на какую-то книгу. Это наш исходный пункт. Нечто весьма неопределенное, надо признать. Посмотрим, не можем ли мы немного прояснить его. Наша проблема, когда я вдумываюсь в нее, кажется мне менее неразрешимой. Какие указания имеются у нас относительно этой книги? Никаких. Ну-ну. Положим, это не совсем так. Шифрованное послание начинается большим числом, 534, не так ли? Мы можем принять в качестве вспомогательной гипотезы, что 534 — это та самая страница, которой нас отсылают как ключу шифра. Таким образом, наша книга уже становится большой книгой что, конечно, представляет собой некоторые достижения. Какие еще указания имеются у нас относительно этой большой книги? Следующий знак — это Си-2. Что вы скажете о нем, Ватсон? Без сомнения, часть вторая. И это вряд ли. Я уверен, вы согласитесь со мной, Ватсон. Раз дана страница, то номер главы роли не играет. Кроме того... «Если страница 534 застает нас только на второй главе, то размеры первой должны быть положительно невыносимы». «Столбец!» — воскликнул я. «Великолепно, Уатсон!» «Если это не столбец, то я сильно ошибаюсь. Итак, теперь мы начинаем исследовать большую книгу» напечатанную в два столбца значительной длины, так как одно из слов в документе обозначено номером 293. Достигнуты ли пределы, в которых разум может оказать нам помощь? Я боюсь, что это так. Положительно. Вы к себе несправедливы. Блесните еще разок, мой дорогой Ватсон. Теперь такое соображение. «Если бы эта книга была из редко встречающихся, он прислал бы ее мне». «В действительности же он собирался, пока его планы не были расстроены, прислать мне в этом конверте ключ к шифру». Так он говорит в своем письме. «А это похоже на указание, что книгу я без труда найду у себя на полке. У него эта книга имеется». «И он полагает, что и я ею обладаю». Короче говоря, Ватсон, это какая-то очень распространенная книга. Звучит весьма правдоподобно. «Итак, мы должны несколько ограничить поле наших поисков. Наш корреспондент ссылается на большую и очень распространенную книгу, отпечатанную в два столбца. «Библия!» — торжествующе воскликнул я. «Отлично, Ватсон!» Впрочем, если позволите, то с некоторой оговоркой. Именно относительно этой книги труднее всего предположить, чтобы она находилась под рукой у кого-нибудь из подвижников Мариарти. Кроме того, различных изданий священного писания существует такое множество, что он едва ли мог рассчитывать на второй экземпляр с одинаковой нумерацией страниц. «Нет». Он ссылается на нечто более определенное в этом отношении. Он знает наверняка, что страница 534 в его книге будет тождественно 534-й странице и в моей книге. Но ведь книг, отвечающих всем этим условиям, не так уж много. Верно. Именно в этом наше спасение». Наши поиски должны быть теперь ограничены книгами с постоянной нумерацией страниц, которые предполагаются имеющимися у всех. Бредшо. Едва ли, Ватсон. Язык бредшо очень точен и выразителен, но запаса слов на одной странице не хватит даже для обыкновенного письма. Бред-шоу придется исключить: словарь не подходит по той же причине. Что же остается в таком случае? Какой-нибудь ежемесячник? Великолепно, Ватсон! Если вы не угадали, то значит, я сильно заблуждаюсь. Ежемесячник. Возьмем номер ежемесячника Уайтекера. Он очень распространен. В нем имеется нужное число страниц и отпечатан в два столбца. Он взял томик с письменного стола. «Вот страница. 534, столбец второй, порядочная уйма мелкого шрифта, по-видимому, относительно бюджета и торговли Британской Индии. Записывайте слова, Ватсон. Номер 13. Махрадга. Боюсь, начало не особенно благоприятное. Сто двадцать слово «правительство». В этом есть какой-то смысл». Хотя непонятно, как это относится к нам и профессору Мариарти. Теперь посмотрим далее. Чем же занято правительство Махратты? Увы, следующее слово — перья. Неудача, милый Ватсон. Приходится поставить точку. Холмс говорил шутливым тоном, но подергивание его густых бровей свидетельствовало, что он разочарован и даже раздражен. Я сидел, глядя на огонь в камине, тоже огорченный и смущенный. Продолжительное молчание было нарушено неожиданным возгласом Холмса, вынырнувшего из-за дверцы книжного шкафа со вторым желтым томиком в руке. «Мы поплатились, Ватсон, за свою поспешность. Сегодня седьмое января, и мы взяли новый номер ежемесячника. Но более чем вероятно...» что Порлок взял для своего послания старый номер. Без сомнения он сообщил бы нам об этом, если бы его пояснительное письмо было им написано. Теперь посмотрим, что нам расскажет страница 534. Тринадцатое слово ⁇ Имею ⁇ 127 ⁇ Сведения ⁇ «Какое хорошее начало!» Глаза Холмса сверкали, а тонкие длинные пальцы при отсчитывании слов нервно подергивались. «Опасность!» «Опасность!» «Ха-ха! Отлично! Запишите это, Ватсон. «Имею сведения!» «Опасность может угрожать очень скоро!» «Некий!» «Дальше у нас имеется имя Дуглас!» «Богатый!» «Помещик теперь в Бирлстоунский замок. Бирлстоун. Уверять, она настоятельная. Все, Уотсон, что вы скажете о методе чистого разума и его результатах? Если бы у Зеленщика имелась такая штука, как лавровый венок, я бы немедленно послал Билли за ним». Я пристально всматривался в лежавший у меня на коленях листок бумаги, на котором записывал под диктовку Холмса странное послание. Что за причудливый и туманный способ выражать свои мысли? Наоборот, он прекрасно это выполняет. Когда вы пользуетесь одним книжным столбцом для выражения ваших мыслей, то вы едва ли можете ожидать найти все, что вам нужно». Кое-что приходится оставлять догадливости вашего корреспондента. В данном случае содержание совершенно ясно. Какая-то дьявольщина затевается против некоего Дугласа, богатого джентльмена, живущего, по-видимому, в своем поместье, на что и обращает наше внимание Порлок. Он убежден, уверять это самое близкое, что ему удалось найти, к слову, уверен что опасность очень близка. Таков результат нашей работы, и я могу смело вас уверить, что здесь имеется кое-какой материал для анализа». Холмс испытывал удовольствие истинного художника, любующегося своим лучшим произведением. Он еще продолжал наслаждаться достигнутым успехом, когда Билли распахнул дверь, и инспектор Макдональд из Скотланд-Ярда вошел в комнату. Макдональд и Холмс познакомились в конце 80-х, когда Алек Макдональд был еще далек от достигнутой им теперь национальной славы. Молодой, но подающий надежды представитель сыскной полиции, обнаруживший недюжинные способности во многих случаях, когда ему было доверено расследование. Его высокая, стройная фигура свидетельствовала об исключительной физической силе, а открытый высокий лоб и глубоко посаженные глаза, блестевшие из-под густых бровей, не менее ясно говорили о проницательном уме. Он был человеком молчаливым, очень точным в выражениях, несколько суровым характером и сильным абердинским акцентом. Холмс уже дважды выручал его и помогал добиться успеха, ограничиваясь со своей стороны только удовлетворением мыслителя, разрешившего сложную задачу. Шотландец отвечал на это глубокой признательностью и уважением своему коллеге-любителю, советуясь с Холмсом со свойственным ему прямодушием в каждом затруднительном случае. Посредственность не признает ничего выше себя. Но талант всегда оценивает гений по достоинству. И Макдональд был достаточно талантлив, чтобы понимать, что для него вовсе не было унизительным искать помощи того, кто единственный во всей Европе обладал таким дарованием и опытом. Не слишком дружелюбный Холмс относился к шотландцу с симпатией и весело улыбнулся при виде его. «Вы – ранняя птичка, мистер Мак», – сказал он. «Боюсь, что ваш визит означает известие о каком-нибудь новом, необычном происшествии». «Если бы вы, мистер Холмс, сказали вместо «боюсь, надеюсь», то были бы, мне кажется, искренние», – ответил Макдональд, многозначительно усмехаясь. «Я выбрался так рано, потому что первые часы после совершения преступления самые драгоценные для расследования. Что, впрочем, вы и сами знаете, лучше кого бы то ни было». Но молодой инспектор внезапно остановился и с величайшим изумлением стал вглядываться в клочок бумаги, лежащий на столе. Это был листок, на котором я написал под диктовку Холмса «Загадочное послание». «Дуглас», — пробормотал он, «Бирнстоун». «Но что это, мистер Холмс?» «Господа, ведь это же чертовщина! Где вы взяли эти имена?» «Это шифр, который доктор Ватсон и я только что разгадали. Но в чем дело? Что случилось с этими именами?» Инспектор продолжал изумленно смотреть на нас обоих. «Только то, господа». Что мистер Дуглас из Бернстоунской усадьбы Сегодня ночью зверски убит Глава вторая Шерлок Холмс и Макдональд Это был один из тех драматических моментов Которые составляли для моего друга самое главное в жизни Ради которых он, можно сказать, существовал Конечно, было бы преувеличением сказать, что он потрясен или хотя бы возбужден этим изумительным известием. В его странном характере не было и тени жестокости, но нервы его были закалены постоянно напряженной и совершенно исключительной по свойству работой. Теперь на лице Холмса не было и следа того ужаса, который испытал я при заявлении Макдональда. Оно скорее выражало спокойное любопытство С которым химик наблюдает причудливую группу кристаллов на дне колбочки Наполненной насыщенным раствором «Замечательно!» — промолвил Холмс после некоторой паузы «Замечательно!» «Вы, кажется, нисколько не удивлены» «Заинтересован, мистер Мак» «Почему я должен быть удивлен?» «Я получил известие, которому можно было придавать серьезное значение. Оно извещало меня, что одному лицу грозит большая опасность. Спустя какой-то час я узнаю, что замысел был осуществлен и что эта персона убита. Я заинтересован, это верно, но, как видите, ничуть не удивлен». Холмс кратко поведал инспектору о шифрованном письме, и найденном к нему ключе. Макдональд сидел, опершись подбородком на обе руки. Он слушал очень внимательно, и его густые брови соединились в одну прямую линию. «Я собирался ехать в Берлстоун прямо сейчас», — сказал он, «и зашел просить вас сопровождать меня, вас и вашего друга. Но из того, что я от вас узнал, следует, что мы могли бы более успешно действовать в Лондоне». Вряд ли это так, мистер Мак. Взвести все, господин Холмс. Два дня все газеты будут заполнены брильстоунской тайной. Но что это за тайна, если где-то в Лондоне находится человек, который предвидел это преступление? Остается только найти этого человека, и все будет выяснено. Несомненно, мистер Мак. Но каким же образом вы предполагаете поймать... Порлока. Макдональд внимательно осмотрел с обеих сторон письмо, переданное ему Холмсом. «Штемпель поставлен в Кембервеле. Это не особенно может помочь нам. Имя, вы говорите, вымышленное. Тоже, конечно, не слишком благоприятно. Вы сказали, что посылали ему деньги. Два раза». «Каким образом?» «В Кембервильское почтовое отделение чеками одного из банков». «И вы ни разу не поинтересовались узнать, кто за ними приходил?» «Нет!» Инспектор был, по-видимому, удивлен и немного смущен. «Почему?» «Потому что я всегда исполняю данное слово. После первого же его письма я обещал ему, что не буду разыскивать его». «Вы думаете, что он только маленькая пташка?» «И за ним стоит какая-то более крупная рыба». «Я знаю, что это так». «Профессор, о котором я от вас слышал». «Именно». «Я не скрою от вас, мистер Холмс. У нас в Скотланд-Ярде думают, что вы недаром имеете зуб на этого профессора. Я лично собрал кое-какие сведения о нем. Он выглядит очень почтенным». Ученым и талантливым человеком Я рад, что ваши расследования дали вам возможность признать его таланты Послушайте, можно не желать и все-таки признать это После того, как я узнал ваше мнение, я счел нужным повидаться с ним Разговор у нас шел о солнечных затмениях Как он принял это направление, я не понимаю до сих пор Но профессор притащил глобус, лампу с рефлектором И моментально разъяснил мне этот вопрос всесторонне Потом он предложил мне какую-то книгу Но хотя во мне сидит недурная абердинская закваска Я все-таки решил, что это будет немного чересчур для моей головы У него с его тонким лицом, с седыми волосами И какой-то особенно торжественной манерой говорить «Вид настоящего министра». «Когда он при прощании положил мне руку на плечо, это выглядело так, словно отец благословляет меня, отпуская во взрослую жизнь». Холмс усмехался и потирал руки. «Великолепно! Положительно великолепно! Скажите мне, дорогой Макдональд, эта приятная и интимная беседа происходила в кабинете профессора?» «Ну да». «Красивая комната, не правда ли?» «Прекрасная комната, мистер Холмс». «Вы сидели напротив его письменного стола». «Совершенно верно». «И вы оказались напротив источника света, а его лицо было в тени». «Ну, это, знаете ли, происходило вечером, но свет лампы был направлен в мою сторону». «Этого можно было ожидать» обратили ли вы внимание на картину на стене позади кресла профессора для меня очень немногое остается незамеченным это я по видимому перенял от вас конечно я заметил эту картину это полотно жана батиста греза инспектор выглядел заинтересованным «Жан-Батист Грёс», Грез, продолжал Холмс, сплетая кончики пальцев и откидываясь на спинку стула, «был знаменитым французским художником, писавшим между 1758 и 1800 годами. Новейшая художественная критика ставит его еще выше, чем его современники». Теперь инспектор слушал совершенно безучастно. «Не лучше ли нам?» – начал он. «Мы именно это и делаем», – прервал его Холмс. «Все, что я говорю, имеет прямое отношение к тому, что вы называете Бирстоунской тайной. В известном смысле это можно назвать даже самым эпицентром ее». Макдональд слегка улыбнулся и вопросительно взглянул на меня. «Вы мыслите чересчур быстро для меня, мистер Холмс. Вы отбрасываете одно или два звена, а для меня это уже препятствие. Я не могу поспевать за вами. Что может быть на свете общего между давно почившим художником и Берлстоунским делом?» «Всякое знание полезно для человека, занимающегося расследованием преступлений», — заметил Холмс. «Даже такой незначительный факт что в 1865 году знаменитая картина «Грёза» «Л'Ажон Фи» на аукционе у Порталеса была оценена в миллион двести тысяч франков, может навести вас на кое-какие соображения». Холмс оказался прав. Лицо инспектора выразило живейший интерес. «Я могу напомнить вам», — продолжал Холмс. Что размеры жалования профессора Мариарти Можно узнать из любого справочника Он получает 700 фунтов в год В таком случае Как же он мог приобрести Вот именно Как он мог Все это Прямо как-то Даже изумительно Заметил инспектор задумчиво Продолжайте, мистер Холмс «Меня это чрезвычайно заинтересовало. Прелюбопытнейшая история!» Холмс улыбнулся. Искреннее удивление всегда радовало его. Характерная черта истинного артиста. «А что же относительно Берстоуна? спросил он. «Но «Ну, у нас еще есть время», — ответил инспектор, взглянув на часы. «У ваших дверей меня ждет Кэп». За 20 минут он доставит нас на вокзал «Виктория». Но относительно этой картины, вы, мистер Холмс, кажется, как-то говорили мне, что ни разу не встречались с профессором Мариарти. Именно так. Ни разу. Каким же образом вы знакомы с его квартирой и обстановкой? Ах, это другое дело. Я три раза побывал в его квартире. Два раза я под разными предлогами ожидал его и уходил до его возвращения. А один раз... Ну, об этом визите я положительно не решаюсь рассказывать официальному представителю сыскной полиции. Одним словом, в тот раз я позволил себе просмотреть его бумаги. Нужно добавить, что результаты оказались совершенно неожиданными. «Вы нашли что-то компрометирующее профессора?» Абсолютно ничего. Это-то и поразило меня. Впрочем, есть один пункт, о котором вы теперь знаете. Картина. Следует полагать, что он очень богатый человек. Как же, однако, он приобрел это богатство? Он не женат. Его младший брат служит начальником станции где-то на западе Англии. Его кафедра дает ему жалование в семьсот фунтов в год, и у него имеется подлинный грез. Итак? Разумеется, вывод совершенно ясен. Вы полагаете, его богатство создается незаконным путем? Разумеется. Конечно, я имею и другие основания для такого вывода. Десятки тончайших нитей извилистыми путями ведут к центру паутины, где скрывается этот талантливый паук. Я упомянула о грезе только потому, что это освещало вопрос данными ваших собственных наблюдений. «Всё это так, мистер Холмс. Я признаюсь, что рассказанное вами очень интересно. Более чем интересно. Прямо таки...» «Поразительно! Но укажите нам, если это возможно, на что-либо более определенное. В чем мы можем его обвинить? В подлогах? В изготовлении фальшивых монет? В убийствах? Откуда у него берутся деньги?» «Читали вы когда-либо о Джонатане Уальде?» «Имя как будто знакомое. И из какого-нибудь романа, не правда ли?» «Я, признаться, недолюбливаю сыщиков в романах. Эти герои совершают подвиги, но никогда не рассказывают, как именно они их совершают. Чистый вымысел, мало похожий на действительность». «Джонатан Уальд не был ни сыщиком, ни героем романа. Это был выдающийся преступник». «Жил он в прошлом столетии, приблизительно около 1750 года». «В таком случае мне до него дела нет. Меня интересует только современность. Я человек практики». «Мистер Мак, самым практичным делом, которое вы когда-либо совершали, было бы взять трехмесячный отпуск» и начать читать по 12 часов в день уголовные хроники. В жизни решительно все повторяется, даже профессор Мориарти. Джонатан Уальд был как бы невидимой пружиной, тайной силой лондонских преступников, которым он сужал за 15% комиссионных с добычи свой исключительный ум и организаторский талант. Старое колесо поворачивается И спицы возвращаются на прежние места Все, что мы видим, уже когда-то было И снова когда-нибудь будет Я расскажу вам кое-что о Мариарте. Это, вероятно, заинтересует вас Пожалуйста Это крайне интересно Я имел случай узнать Кто служит первым звеном в созданной им цепи Цепи на одном конце которой находится человек с наполеоновским, но направленным в другую сторону умом, а на другом — сотня жалких, свихнувшихся людей, мелких жуликов, карманников и шулеров. Что касается средней части этой цепи, то ее вы можете заполнить без боязни ошибиться едва ли не всеми видами уголовных преступлений. Начальник его штаба, находящийся также вне всяких подозрений и столь же недоступный, карающий руке закона, это полковник Себастьян Моран. Как вы думаете, сколько он ему платит? Я право затрудняюсь что-либо предположить. Шесть тысяч фунтов в год. Это оценка ума, сделанная, как видите, в духе американских дельцов. Я совершенно случайно узнал эту подробность. Сумма эта превышает оклад премьер-министра. Такая деталь дает вам представление о доходах Мориарти и масштабах его деятельности. Теперь другой пункт. Я счел нужным поинтересоваться несколькими последними чеками Мориарти. Самые обыкновенные и невинные чеки, которыми он оплачивает свои счета по хозяйству. «Они оказались выданными на шесть различных банков. Что вы скажете об этом?» «Странно, конечно. Но какой вывод вы делаете из этого?» «Ясно, что он не желает лишних разговоров о своем богатстве. Ни один человек не должен знать, сколько именно у него денег. Я не сомневаюсь, что у него не менее двадцати счетов в различных банках». Большая часть размещена, вероятно, за границей, в германском банке или леонском кредите. Если у вас вдруг окажутся свободный год или два, то я вам очень рекомендую заняться профессором Мариарти. В течение всего разговора инспектор Макдональд проявлял живейший интерес. Он был всецело поглощен и самой темой, и любопытными фактами, сообщенными Холмсом. Но теперь прирожденная шотландская практичность заставила его вернуться к цели визита. «Приму к сведению», — сказал он. «Но этим интересным рассказом, мистер Холмс, вы несколько отвлекли нас в сторону. Пока нам известно только, что имеется какая-то связь между профессором и преступлением в Бирлстоуне. Такой вывод вы делаете из предупреждения, полученного вами от Порлока». Какие еще предположения мы можем сделать относительно биллстоунского дела? Несколько предположений о мотивах этого преступления. Судя по вашему сообщению, это убийство совершенно необъяснимое, но, по крайней мере, пока. Теперь, предполагая, что узел этого преступления кроется там, где мы подозреваем, можно говорить о двух возможных мотивах. Во-первых, скажу вам, что Мариарти держит своих людей в железных тисках. Введенная им дисциплина – строжайшая. Единственное наказание в его кодексе – смерть. Мы можем предположить, что убитый Дуглас в каком-либо отношении изменил своему начальнику и понес наказание. Когда это станет известно остальным – то страх смерти еще сильнее укрепит в них дисциплину. Это всего лишь предположение, мистер Холмс. Другое, что это одна из обычных махинаций Мариарти. Был там грабеж? Я об этом не слышал. Если был, то это говорит против первой гипотезы и в пользу второй. Мариарти мог быть привлечен к преступлению, обещанием доли в добыче или руководить за определенную плату наличными деньгами. И то, и другое одинаково возможно. Но как бы дело ни происходило, а решение всех вопросов и сомнений мы должны искать в Бирстоуне. Я слишком хорошо знаю этого человека, чтобы предполагать, что он оставил здесь какой-либо след, который может привести нас к нему. «В таком случае едем в Бирстоун!» — воскликнул Макдональд, вскакивая со стула. — Черт возьми, мы уже опаздываем. Господа, на сбор я могу вам дать не более пяти минут. — Этого им вполне достаточно, — ответил Холмс, подымаясь со стула и приступая к переодеванию. — Мистер Мак, в дороге вы расскажете мне обо всем подробнее. Это «обо всем подробнее» оказалось сведениями довольно краткими и скудными. Но все же выяснилось, что ожидавшая нас проблема была совершенно исключительной. Выслушивая сухие и с виду незначительные подробности, Холмс оживился и время от времени с удовольствием, останавливаясь на некоторых деталях, потирал руки, похрустывая тонкими пальцами. Длинному ряду недель полных бездеятельности пришел конец, и теперь, наконец, его замечательному дарованию был предложен объект, заслуживающий полного внимания. Его острый ум, как и всякий специальный талант, остающийся без применения, томился бездеятельностью. Теперь, найдя интересную работу, Холмс совершенно переменился. Глаза его блестели. Бледные щеки приняли более жизненный оттенок, и все тонкое нервное лицо точно озарялось внутренним светом. С напряженным вниманием слушал он краткий рассказ Макдональда о том, что ожидало нас в Сусексе. Письменное сообщение о произошедшем было получено им с первым утренним поездом, доставлявшим в Лондон молоко с пригородных ферм. Местный полицейский офицер... Уайтмезон Мезон – его личный друг, и этим объясняется, что он получил извещение быстрее, чем обычно происходит, когда кто-либо из Скотланд-Ярда вызывается в провинцию. «Дорогой инспектор Макдональд, официальное приглашение в отдельном конверте. Это я пишу вам частным образом. Телеграфируйте мне, с каким утренним поездом вы планируете приехать в Бельстоун». «И я вас встречу, или, если буду занят, поручу кому-либо встретить вас. Случай весьма странный. Приезжайте, не теряя ни минуты. Пожалуйста, привезите, если это возможно, мистера Холмса. Он найдет здесь немало интересного. Можно было бы подумать, что вся картина рассчитана на театральный эффект, если бы в самой середине не лежал убитый человек. Даю вам слово». «Этот случай чрезвычайно странный». «Ваш приятель, кажется, не глуп», — заметил Холмс. «Насколько я могу судить, Уайт Мезон очень дельный человек». «Хорошо. Что еще вы можете сказать?» «Только то, что он расскажет нам при встрече все подробности». «Как же вы узнали имя мистера Дугласа и то, что он убит каким-то зверским образом?» Об этом говорилось в официальном сообщении. В нем не упоминается слово «зверски». Это неофициальный термин. Там указано только имя – Джон Дуглас. Указано, что рана нанесена в голову, и что орудие убийства – охотничье двуствольное ружье. Сообщается также и время преступления – вскоре после полуночи. Далее добавляется, что это, несомненно, убийство – Но пока никто не арестован. В заключении сказано, что случай совершенно незаурядный, и вся обстановка его дает возможность сделать самые различные предположения. Это все, мистер Холмс, что у нас пока имеется. В таком случае, мистер Мак, с вашего позволения мы на этом и остановимся. Стремление преждевременно создавать теории, не имея достаточных данных, совершенно недопустимо в нашей профессии. Для меня в настоящую минуту только две вещи вполне ясны и несомненны. Существование большого и злого ума в Лондоне и убитый человек в Суссексе. Это концы цепи, а то, что находится между ними, мы и должны найти». Глава 3. Бельстоунская трагедия Теперь я постараюсь описать события, разыгравшиеся в Бельстоуне. Деревушка Бельстоун — это группа ветхих, полуразвалившихся домиков на северной границе графства Суссекс. Целые века пребывала она в запущенном состоянии. Но за последние годы ее живописное местоположение привлекло множество зажиточных горожан, виллы которых находятся теперь в окрестных лесах. Масса мелких лавок возникла в Бельстоуне для нужд увеличивающегося населения, указывая на то, что в скором времени Бельстоун из древней деревушки превратится в современный город. Он будет служить центром значительной площади графства, так же как Тенбриджуэльс, крупнейший город поблизости, который находится в 10 или 12 милях. В полумиле от города в Старом парке, славящемся своими огромными буками, находится старинная Бельстоунская усадьба. Часть этой почтенной постройки относится ко времени первых крестовых походов, когда Гуга Капет построил замок посреди поместья, пожалованного ему Красным Королем. Здание сильно пострадало от огня в 1543 году, но некоторые из его закопченных камней были пущены в дело, и вскоре на месте руин феодального замка появилась кирпичная усадьба. Усадьба эта со своими черепицами и узкими окнами и сейчас выглядит так же, как создал ее архитектор в начале 17 века. Из двух рвов, которые когда-то охраняли воинственных феодалов, внешний предназначен теперь под огороды. Внутренний жиров, имея 40 футов в ширину и в настоящее время лишь несколько футов в глубину, окружает весь дом. Небольшой источник наполняет его водой, и хотя она немного мутновата, но все же не застаивается и годна для питья. Окна первого этажа находятся на расстоянии фута от поверхности воды. Единственный доступ к дому — через подъемный мост, цепи которого давно уже заржавели и распаялись. Предпоследние обитатели усадьбы, однако же с большой энергией, привели мост в порядок настолько, что могли опускать его каждую ночь и поднимать каждое утро. Таким образом, с возобновлением обычая старого феодального времени, усадьба еженочно превращалась в остров, факт имевший прямое отношение к тайне, которая вскоре привлекла внимание всей Англии. Дом оставался незанятым долго, и грозил уже превратиться в живописную развалину, когда Дугласы приобрели его. Их семья состояла только из двух членов — Джона Дугласа и его жены. Дуглас был замечательным человеком как по характеру, так и по внешности. Ему было около 50, у него было красное лицо с сильными челюстями, седые усы, пронизывающие серые глаза — и тонкая рослая фигура с выправкой молодого человека. Он был всегда весел и приветлив со всеми, но что-то в его манере держаться производило такое впечатление, как будто ему в свое время приходилось вращаться в кругах более низких, чем деревенское общество Суссекса. Однако, несмотря на то, что наиболее культурные соседи Дугласа относились к нему с известного рода сдержанным любопытством, он вскоре приобрел большую популярность среди крестьян, интересуясь их проблемами и посещая их незатейливые концерты, в которых и сам нередко исполнял вокальные номера, обладая очень недурным тенором. Карманы его всегда были набиты золотом, о котором говорили, что Дуглас добыл его на калифорнийских приисках. Этот вывод был сделан на основании его собственных рассказов об их женой жизни в Америке. То хорошее впечатление, которое он произвел своим великодушием и демократическим образом жизни, увеличилось и от укоренившейся за ним репутацией отчаянного храбреца. Будучи очень неважным наездником, Дуглас, тем не менее, ездил всюду верхом и часто сильно расшибался, но все же продолжал стоять на своем и не расставался с седлом. Во время пожара в Викариате Дуглас изумил всех бесстрашием, с которым он бросился в горящий дом спасать имущество Викария после того, как местная пожарная команда сочла это уже невозможным. Всем этим Джон Дуглас за пять лет пребывания в усадьбе завоевал себе прочную репутацию в Берльстоуне. Жена его тоже была популярна среди своих новых знакомых, хотя англичане, к тому же провинциалы, неохотно вступают в дружбу с чужеземцами. Поэтому миссис Дуглас вела довольно замкнутый образ жизни и казалась всецело поглощенной заботами о муже и хозяйстве. Было известно, что она англичанка, и познакомилась с Дугласом в Лондоне, когда он овдовел. Она была красивой женщиной, высокой, стройной и смуглой, лет на двадцать моложе своего супруга. Разница, совершенно не отражавшаяся на их семейном счастье. Однако наиболее близкие знакомые замечали, что между супругами не существовало взаимного доверия по-видимому, после того, как жена начала догадываться о прошлом мужа. Кроме того, у миссис Дуглас можно было заметить нервное напряжение, когда ее супруг возвращался домой слишком поздно. В этой глухой провинции, где сплетники не переводятся, эта слабость хозяйки усадьбы не могла остаться незамеченной, и сплетни о ней разрослись До невероятных размеров, когда произошло преступление. Имелось еще одно лицо, пребывание которого под кровлей Дугласов хотя и было непостоянным, но тем не менее совпало с моментом преступления, и поэтому должно быть представлено читателем. Его имя Сесиль Баркер из Гемстеда этого смуглого плотного человека частенько можно было встретить на главной улице Берстоуна, ибо он был желанным гостем в усадьбе. Считали, что он один знал таинственное прошлое мистера Дугласа. Сам Баркер был англичанином, но из его слов следовало, что впервые он познакомился с Дугласом в Америке и перенес с ним там трудные времена. Баркер казался очень богатым, и имел звание бакалавра. Он был лет на пять моложе Дугласа, стройный, прямой, широкогрудый человек с лицом профессионального боксера, гладко выбритым, густыми черными бровями и глазами, которые могли даже без помощи сильных рук проложить путь через враждебную толпу. Баркер Не интересовался ни верховой ездой, ни охотой и проводил время в прогулках по деревне с трубкой во рту или же разъезжая по очаровательным окрестностям с Дугласом или с его женой. «Добрый, щедрый джентльмен!» — отзывался о нем Эмс Бельстоунский-дворецкий. «Но, клянусь честью, я не хотел бы быть человеком, вздумавшим ему перечить. Баркер был в очень хороших отношениях с Дугласом и не менее дружен с его женой. Дружба, которая, казалось, причиняла огорчение самому Дугласу настолько, что даже прислуга замечала его недовольство. Это практически все, что можно сказать о Баркере, оказавшемся в семье Дугласов, когда произошла трагедия. Что же касается других обитателей старого замка, то достаточно из всей многочисленной прислуги упомянуть о почтенном, услужливом Эмсе и миссис Аллен, веселой и приветливой особе, помогавшей миссис Дуглас в ее заботах по хозяйству. Остальные шестеро слуг не имели никакого отношения к происшествию в ночь на 6 января. Было без четверти двенадцать, когда первое известие о преступлении достигло маленького местного полицейского поста, находившегося в заведовании сержанта Вильсона из сусокской бригады. Мистер Баркер, страшно взволнованный, ломился в дверь и с оглушительным шумом дергал колокольчик. «Кошмарная трагедия произошла в усадьбе! Мистера Дугласа нашли убитым!» Все это он пробормотал, не переводя дыхания, а затем помчался обратно в усадьбу, куда вскоре явился и полицейский сержант, успевший предупредить местные власти о том, что произошло нечто очень серьезное. Достигнув усадьбы, сержант нашел подъемный мост опущенным, окна освещенными, а весь штат прислуги в смущении и тревоге. Слуги с бледными лицами толпились в передней. В дверях стоял перепуганный Дворецкий и в отчаянии ломал руки. Только Сесиль Баркер успел оправиться и, казалось, вполне владел собой. Он предложил сержанту следовать за ним. В это время прибыл доктор Вуд, постоянно живущий в деревне практикующий врач. Трое мужчин вошли в роковую залу между тем, как Дворецкий, следовавший за ними, прикрыл дверь, чтобы скрыть ужасное зрелище от служанок. Мертвый Дуглас лежал на спине, раскинув руки. На нем был надет розовый шлафрок поверх ночного белья. На босых ногах были ковровые туфли. Доктор опустился перед ним на колени, взяв со стола ручную лампу. Одного взгляда на жертву хватило, чтобы понять, что помощи доктора не требуется. Убитый был страшно обезображен. Поперек его груди лежало странное оружие — охотничье ружье со стволом, спиленным на фут от курков. Было очевидно, что выстрел произвели с очень близкого расстояния, и весь заряд, разнесший голову почти в куски, попал Дугласу прямо в лицо. Курки были проволокой связаны вместе, чтобы сделать выстрел еще более разрушительным. Полисмен был расстроен и смущен мыслью о свалившейся на него ответственности «Мы ничего не будем трогать до прибытия моего начальника», — произнес он в полголоса, в ужасе уставясь на труп «Ничего и не было тронуто», — сказал Сесиль Баркер «Я отвечаю за это. Все осталось в том виде, в каком я обнаружил» «Как же все это случилось?» — сержант вытащил записную книжку «Было ровно половина двенадцатого. Я еще не раздевался и сидел у камина в своей спальне, как вдруг услышал выстрел, не громкий, а словно чем-то заглушенный. Я бросился вниз. Думаю, прошло не более 30 секунд, как я был в комнате Дугласа. «Дверь была открыта?» «Да. Бедняга Дуглас лежал так, как вы его сейчас видите. На столе горел ночник». Потом я зажег лампу. «Вы никого не видели?» «Нет. Я услышал, как миссис Дуглас спускается за мной по лестнице и бросился к ней, чтобы не дать ей увидеть это ужасное зрелище. Затем миссис Аллен, экономка, увела ее. Когда пришел Эмс, мы с ним вернулись сюда. Но я слышал, что мост в усадьбе поднимается на всю ночь». Да, он и в эту ночь был поднят, пока я его не опустил. Тогда таким же образом убийца мог скрыться? Вот в чем вопрос. Мистер Дуглас, вероятно, покончил с собой. Я тоже сначала так думал. Но посмотрите. Баркер отдернул занавеску. Окно оказалось раскрытым настежь. А вот еще. Он взял лампу. Я светил на деревянном косяке окна кровавое пятно, похожее на след сапога. Кто-то вставал сюда, когда вылезал. Вы думаете, что он перебрался через ров? Не сомневаюсь. Таким образом, если вы были в комнате через полминуты после убийства, то убийца должен был в это время находиться в воде. Я в этом уверен и благодарил бы небо. «если бы догадался подбежать к окну». «Но его прикрывала штора, и мне не пришло в голову ее поднять». «Потом я услышал шаги миссис Дуглас и не мог допустить, чтобы она вошла сюда. Это было бы слишком ужасно». «В достаточной мере», — сказал доктор, рассматривая раздробленную голову и ужасные следы вокруг нее. «Я никогда не встречал подобных ран» разбит только после крушения поезда в берстоуне но все таки заметил сержант даже если допустить что молодчик удрал через ров то позвольте вас спросить как он мог попасть в дом если мост был поднят а это другой вопрос сказал баркер в котором часу мост был поднят около шести часов ответил дворецкий эмс «Я слыхал», — сказал полисмен, — «что его обычно поднимают сразу после захода солнца. В это время года, однако, оно заходит в половине пятого, а не в шесть». «У мистера Дугласа были гости к чаю», — сказал Эмс. «Я не мог поднять мост раньше, чем они ушли. Потом я сам его поднял». «Итак, мы можем сделать вывод», — сказал сержант. «Раз убийца пришел извне...» «Если это так, то он должен был перейти мост до 6 часов и сидеть в засаде до тех пор, пока мистер Дуглас не вернулся к себе после 11 «Это так. Мистер Дуглас, прежде чем лечь, всегда обходит дом, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Поэтому-то он и зашел в залу. Тут его и убили. Потом, убегая через окно, убийца оставил ружье». «Это мое мнение. Конечно, следствие все выяснит». Сержант поднял карточку, лежавшую около убитого на полу. На ней были неумело нацарапаны инициалы «Д. В.», а под ними число 341. «Что это?» — спросил он. Баркер с любопытством взглянул на карточку. «Я этого не заметил», — сказал он. «Убийца, вероятно, обронил ее». «ДВ-341. Совершенно не понимаю». Сержант вертел карточку неуклюжими пальцами. «Что значит ДВ? Вероятно, чьи-нибудь инициалы. Что вы там такое нашли, доктор?» Находкой оказался увесистый молоток, лежавший на ковре перед камином. Тяжелый рабочий молоток. Сесиль Баркер указал на ящик гвоздей с медными головками на мраморной каминной доске. «Мистер Дуглас вчера перевешивал картины», — сказал он. «Я видел, как он стоял на стуле, стараясь укрепить повыше какую-то большую картину. Вот почему здесь молоток». «Вы лучше положите его на ковер, откуда взяли», — сказал сержант, почесывая в раздумье голову. «Как бы мы ни шевелили мозгами, мы никогда не доберемся до сути дела. Будет большая работа в Лондоне, прежде чем эта история разъяснится». Он взял ручную лампу и медленно обошел комнату. «Эге!» — взволнованно вскрикнул он, отдергивая одну из занавесок. «В котором часу были спущены занавески?» «Когда зажгли лампы», — отвечал дворецкий сразу после четырех часов». «Ясно, что кто-то здесь выжидал». Он приблизил лампу к полу и показал на следы грязных сапог. «Теперь я стану делать выводы по вашей теории, мистер Баркер. Получается, что убийца вошел в дом между четырьмя и шестью часами, когда шторы уже были опущены, а мост еще не поднят». Он прошмыгнул в залу, потому что она оказалась ближайшей комнатой. Тут не было места, куда бы он мог спрятаться, и он притаился за вот этой занавеской. «Все совершенно ясно. Думаю, что он намеревался обокрасть дом, но мистер Дуглас заметил его, и произошло убийство». «Я полностью с вами согласен», — сказал Баркер. «Но не теряем ли мы драгоценного времени? Может быть...» Лучше объехать местность, пока молодец не сбежал далеко. Сержант с минуту раздумывал. Отсюда нет поездов до 6 утра, так что он не сможет уехать поездом. А если же пойдет по дороге, то всякий обратит внимание на его грязнющие сапоги. Как бы то ни было, я не могу уйти отсюда, пока меня не сменят. Доктор взял лампу и внимательно осматривал мертвое тело. — Что это за знак? — спросил он. «Имеет ли это какую-нибудь связь с преступлением?» Правая рука убитого была обнажена до локтя. Посредине руки виднелся странный коричневый знак. Треугольник в кружке, ярко выделяясь на светлом фоне кожи. «Это не татуировка», — сказал доктор, глядя поверх очков. «Это похоже на давно выжженный знак, вроде тех, которыми клеймят скот». «Что вы думаете на этот счет?» «Не имею ни малейшего представления», — ответил Сесиль Баркер. «Но этот знак я видел у Дугласа в течение последних десяти лет». «И я тоже», — заявил Дворецкий. «Всякий раз, как барину приходилось засучивать рукава, я видел эту странную метку». «Я полагаю, что это не имеет ничего общего с убийством», — сказал сержант Вильсон. «Но...» «Все-таки это очень странно. Ну, что еще?» Дворецкий в изумлении указывал на руку убитого. «Они сняли его обручальное кольцо!» — задыхаясь, произнес он. «Что?» «Да, да! Барин всегда носил свое обручальное кольцо из золота на мизинце левой руки!» «Вот это кольцо из золотого самородка хозяин надевал после обручального, а кольцо змейкой на третьем пальце. Вот кольцо из самородного золота, вот змейка, а обручального кольца нет!» «Он прав», — сказал Баркер. «Скажите», — спросил сержант, — «мистер Дуглас носил обручальное кольцо под самородком? Всегда». «Значит, убийца или кто там был, снял сначала кольцо, которое вы называете самородком, потом обручальное кольцо, а затем надел кольцо из самородка обратно?» «Да, так!» Вильсон покачал головой. «Сдается мне, что чем скорее мы передадим это дело в Лондон, тем лучше», — сказал он. «Уайт Мезон — ловкий человек». Еще ни одно провинциальное дело не устояло перед ним. Во всяком случае, я не стыжусь признаться, что это дело не по силам нашему брату. Глава 4. Потемки. В три часа утра начальник сыскной полиции в Суссексе в ответ на спешное приглашение сержанта Вильсона из Берлстоуна прибыл в легком кэбе, запряженном быстроногим пони. С утренним поездом в пять часов сорок минут он послал сообщение в Скотланд-Ярд и в двенадцать часов приветствовал нас на Бельстоунской станции. Мастер Уайт Мезон был спокойный и, по-видимому, симпатичный человек в широком сюртуке с гладко выбритым загорелым лицом, мужественной фигурой и сильными, слегка кривыми ногами в гетрах. Он походил на мелкого фермера, на жакея только ненавидного специалиста по провинциальным уголовным делам. «Ну, мистер Макдональд, это каверзный случай», — повторял он. «На наше дело газетчики слетятся, как мухи, лишь только узнают о нем. Но я надеюсь, что мы его закончим раньше, чем они успеют сунуть свои носы. Здесь, если память мне не изменяет, никогда еще не происходило ничего подобного». «Тут найдется много лакомых кусочков вам по вкусу, мистер Холмс, и для вас также, доктор Ватсон, так как и медику придется высказать свое мнение. Вам отведены помещения в отеле Вествиль. Это единственная гостиница, и я слышал, что там довольно прилично». Уайт Мезон оказался большим хлопотуном и умницей через десять минут мы расположились в отеле, как у себя дома, а еще через десять сидели в гостиной и составляли схему событий, о которых было рассказано в предыдущей главе. Макдональд делал письменные заметки между тем, как Холмс задумчиво сидел, и лицо его выражало то изумление, то нескрываемое восхищение, с которым ботаник рассматривает редкий драгоценный цветок. «Замечательно!» — сказал он, когда ход событий был изложен. «В высшей степени замечательно! Я, право, не могу припомнить ни одного дела из своей практики с таким количеством странностей». «Я так и думал, что вы это скажете, мистер Холмс!» — воскликнул Мезон. «Можете себе представить, как я взволновался, получив известие от сержанта Вильсона? Ей-богу, я чуть не загнал свою старую лошадку!» Но все-таки я не думал, что это так спешно, и к тому же я ничего не мог начать один. У Вильсона все факты. Я слечил их и рассмотрел. Быть может, это немного поможет делу. «Какие же?» — с живостью осведомился Холмс. «Во-первых, я осмотрел молоток. Вуд помогал мне. Мы не нашли на нем следов насилия» я думаю что если бы мистер дуглас пытался защититься этим молотком то прежде чем бросить его на ковер он должен был нанести убийце какое нибудь повреждение но пятен крови на нем не оказалось это положим еще ничего не доказывает заметил инспектор макдональд часто встречаются убийства совершенные с помощью молотка и на последних между тем не находят никаких следов допустим Потом я осмотрел ружье. Оно было заряжено крупной дробью, и, как указал сержант Вильсон, курки были связаны вместе, так что если вы потянете за спуск, то оба ствола разрядятся сразу. Вероятно, это рассчитано на случай промаха. Спиленное ружье было длиной не более двух футов, его можно было легко пронести под одеждой. На нем не было полного имени фабриканта, имелись только печатные буквы «Реп» на планке между стволами а остаток названия оказался спиленным. «Большое «Р» с украшением над ним, а «Е» e и «П» поменьше», спросил Холмс. «Совершенно верно». «Пенсильванское оружейное товарищество. Очень известная американская фирма». Мезон с изумлением уставился на моего друга. Так деревенский лакей смотрит на специалиста с гарли стрит который одним словом может разрешить все трудности консилиума. — Это очень кстати, мистер Холмс. Несомненно, вы правы. Удивительно, удивительно! Неужели вы можете вместить в своей памяти имена всех оружейных фабрикантов? Холмс не пытался прервать поток его красноречия. — Без сомнения, это американское охотничье ружье, — продолжал Мэзен. — Я, кажется, где-то читал, что обрезы употребляются в некоторых частях Америки. Теперь очевидно, что человек, прокравшийся в дом и убивший его хозяина, был американцем. Макдональд покачал головою. — Вы, вероятно, заработались до переутомления, — сказал он. — Я до сих пор не уверен, что в доме был кто-нибудь чужой. А открытое окно? Кровь на косяке? Странная карточка? Следы сапог в углу? Ружье?» Все это могло быть подстроено нарочно. Мистер Дуглас был американцем или долго жил в Америке, так же, как и мистер Баркер. Вам совершенно не нужно вводить в дом американца, чтобы приписать ему все эти штуки. «Эмс, дворецкий! На него можно положиться?» Он десять лет служил у сэра Чарльза Чандаса и надежен, как скала. Он жил у Дугласа еще до того, как тот снял эту усадьбу. Так вот, этот самый Эмс никогда еще не видел подобного ружья в этом доме. Ружье старались скрыть, поэтому спилили его ствол. Такой обрез легко можно спрятать в любой коробке. Как он может поклясться, что подобного оружия не было в доме? Все же он никогда не видел ничего подобного. Макдональд покачал своей упрямой шотландской головой. «Я все-таки далеко не убежден, что такого ружья никогда не было в этом доме», — сказал он. «Я прошу вас рассудить, что будет, если мы предположим, что это ружье было кем-то принесено в дом, и что все эти странные штуки устроены человеком со стороны. О, Господи!» как это неубедительно! Это явно противоречит здравому смыслу. Я предлагаю вам, мистер Холмс, разобраться в том, что вы слышали». «Хорошо. Дайте ваши предположения, мистер Мак», сказал Холмс судейским тоном. «Этот человек не вор, если он вообще когда-либо существовал. История с кольцом и карточка...» Указывают на предумышленное убийство из-за личных счетов. Прекрасно. Человек пробрался в дом с обдуманным намерением совершить убийство. Он знает, что Удирая столкнется с трудностями, так как дом окружен водой. Какое же оружие он должен выбрать? Конечно, самое бесшумное. Тогда бы он мог надеяться, совершив убийство, проскользнуть в окошко, перейти ров и благополучно скрыться. Это понятно. Но непонятно, почему он принес с собой самое шумное оружие, какое только мог выбрать, прекрасно зная, что каждый человек в доме бросится на шум со всех ног, и это даст возможность увидеть его прежде, чем он переберется через ров. Не так ли? «Да, вы основательно разобрали положение вещей», — задумчиво произнес Холмс. Необходимы очень веские доказательства обратного. Скажите, Мезон, когда вы исследовали внешнюю сторону рва, вы нашли какие-нибудь следы? Никаких следов, мистер Холмс. Там каменная облицовка, которую можно хорошенько осмотреть. Ни следов, ни знаков. Ничего. Хм, мистер Мезон. Вы ничего не имеете против того, чтобы сейчас же отправиться на место происшествия? Новая черточка, найденная там, пусть и незначительная, может оказаться очень важной впоследствии. Я только хотел предложить это, мистер Холмс, но рассчитывал познакомить вас со всеми фактами еще здесь». «Я полагаю, что если вас что-нибудь поразит...» Мезон с сомнением взглянул на своего коллегу-любителя. «Мне уже приходилось работать с мистером Холмсом», сказал инспектор Макдональд. «Он понимает эту игру». «Во всяком случае, у меня собственная система этой игры», сказал Холмс, улыбаясь. «Я вхожу в дело, чтобы добиться справедливости и помочь полиции». «Если когда-либо я отделялся от официальной точки зрения, то лишь потому, что она отделялась от меня первая. А сейчас, мистер Мезон, я буду работать так, как я хочу, и представлю свои выводы тогда, когда я захочу». «Мы очень благодарны, что вы почтили нас своим присутствием и покажем вам все, что можем», — сердечно произнес Мезон. «Вперед, доктор Ватсон!» «Когда дело закончится, надеюсь, вы уделите нам хоть страничку в вашей новой книге!» Мы начали спускаться по живописной сельской дороге, окаймленной с обеих сторон рядами подрезанных вязов. По ту сторону возвышались два каменных столба, поврежденные непогодой и поросшие мхом, наверху которых виднелись бесформенные обломки скульптур, изображавших когда-то прыгающих львов. Аллея это по краям которой виднелись ухоженные полянки и старые дубы, представляла собой один из характерных пейзажей сельской Англии. Потом внезапный поворот, и перед нами предстал большой низкий дом из темно-коричневого кирпича со старинным садом, заполненным тисовыми деревьями. Когда мы подошли поближе, то увидели и деревянный подъемный мост, и великолепный широкий ров, блестевший, как ртуть, на холодном зимнем солнце. Три столетия пронеслись над домом. Рождений и кончин, сельских праздников и псовых охот. Странно, что и теперь это мрачное здание бросало тень на веселые долины. Эти причудливо заостренные кровли и нелепые слуховые окна казались созданными для того, чтобы затаить в себе страшную и гибельную тайну. Когда же я взглянул на глубоко посаженные окна и угрюмый, омываемый водой фасад, я почувствовал, что нельзя было и придумать лучшие сцены для разыгравшейся трагедии. «Вон то окно!» — сказал Мезон ближайшее от подъемного моста. Оно открыто точно так же, как его нашли ночью. Оно слишком узкое, чтобы человек мог в него пролезть. Во всяком случае, убийца не был толстяком. Для такого простого вывода не нужно иметь ваших мозгов, мистер Холмс. Вы или я могли бы протиснуться через него? Холмс подошел к краю рва и заглянул в него. Затем он исследовал каменную облицовку и траву, граничившую с ней. «У меня хорошее зрение, мистер Холмс», — сказал Мезон. «Тут никаких следов нет». «Но разве он должен был оставить след?» «Обязательно. Иначе быть не могло». «Вода всегда мутная». «Почти всегда такого цвета. Поток уносит тину». «Какой он глубины?» «Около двух футов по бокам и три посередине». «Так что можно отбросить мысль, что убийца утонул, пересекая ров» даже ребенок не мог бы в нем утонуть. Мы перешли подъемный мост и были встречены длинной, сухой, с некоторыми следами былой чопорности фигурой. Это был дворецкий Эмс. Бедный старик был страшно бледен и все еще дрожал от нервного потрясения. Берстоунский полисмен, рослый меланхоличный человек с солдатской выправкой, стоял на страже у роковой комнаты. Доктора уже не было. «Ничего нового, Вильсон?» — спросил Мэзон. «Ничего, сэр. Теперь вы можете идти. Мы пошлем за вами, когда вы понадобитесь. Дворецкий может ждать в стороне. Скажите ему, чтобы он предупредил мистера Баркера, миссис Дуглас и экономку, что нам, возможно, понадобится переговорить с ними. Теперь, господа, может быть, вы разрешите мне поделиться с вами своими сведениями, а потом я буду счастлив выслушать ваш взгляд на положение дел. Он нравился мне, этот провинциальный сыщик. Он быстро схватывал факты, обладал холодным и ясным здравым смыслом, который, несомненно, поможет ему когда-нибудь сделать карьеру. Холмс слушал его внимательно, без тени нетерпения, так часто проявляемого специалистами по отношению к своим младшим коллегам. Самоубийство здесь или убийство? Это первый вопрос, господа, не так ли? «Если это было самоубийство, то мы должны допустить, что покойный снял обручальное кольцо и спрятал его, потом пришел сюда, сырой обувью натоптал в углу за гординой, чтобы показать, что кто-то его подстерегал, потом открыл окно, затем кровью...» «Мы можем это отбросить», — сказал Макдональд. «Я тоже так думаю. Итак, самоубийство отпадает. Остается убийство». Теперь нам надо определить, совершено ли оно забравшимся сюда неизвестным или кем-нибудь живущим в доме. Мы и слушаем ваши аргументы. И с той, и с другой версией имеются значительные затруднения. Предположим, что некоторые лица, живущие в доме, совершили преступление. Они прислали одного из шайки сюда, когда все было тихо, но еще никто не спал. Затем они прикончили Дугласа из самого шумного оружия в мире, и так как им посчастливилось, то этого оружия никто раньше в доме не замечал. Все это, само собой, разумеется, должно было вызвать во всем доме переполох, не правда ли? Да, несомненно. Все знают, что после выстрела прошла минимум одна минута, прежде чем все живущие, не только мистер Баркер. Но и Эмс, и все другие были на месте убийства. Скажите, каким образом за это время преступник успел наделать следов в углу, открыть окно, вымазать косяк кровью, стащить обручальное кольцо с пальца убитого и все остальное? Это невозможно. «Вы очень ясно все это разобрали», — сказал Холмс. «Я начинаю с вами соглашаться». «Теперь...» Мы вернемся к теории, что этот некто явился извне. Человек попал в дом между половиной пятого и шестью. Тут были гости. Дверь была открыта, так что ничто ему не помешало. Он мог быть простым вором или явиться сюда с личной местью к мистеру Дугласу. Так как мистер Дуглас провел большую часть своей жизни в Америке, и это охотничье ружье оказалось американского производства, то надо думать, что наиболее вероятным является убийство из мести. Он проскользнул в эту комнату, потому что она первая попалась ему на глаза, и притаился за гординой. Здесь он пробыл приблизительно до одиннадцати часов ночи. В это время мистер Дуглас вошел в комнату. Произошел краткий разговор, если он вообще произошел, ибо миссис Дуглас утверждает, что с того момента, как супруг оставил ее и выстрелом, прошло не более пяти минут. Свеча это подтверждает. Верно, взята была новая свеча и сгорела она не более чем на полдюйма. Он, вероятно, поставил ее на стол перед тем, как произошло нападение, иначе она должна была упасть вместе с ним. Это показывает, что на него напали не сразу, как он вошел в комнату. Когда явился мистер Баркер, лампа была зажжена, а свеча погашена. Все это достаточно ясно. Теперь из этих предположений постараемся воспроизвести сцену убийства. Мистер Дуглас входит в комнату, ставит свечу. Человек показывается из-за гордин он вооружен вот этим самым ружьем. Он требует обручальное кольцо. Бог ведает зачем, но это, вероятно, было так. Мистер Дуглас отдает кольцо. Тогда или хладнокровно, или в борьбе Дуглас мог схватить молоток, найденный на ковре. Тот застрелил Дугласа. Убийца бросает ружье, а также эту странную карточку ДВ-341 и удирает через окно, пересекая ров как раз в тот момент, когда Сесиль Баркер появляется на месте преступления. «Как вы это находите, мистер Холмс?» «Очень интересно, только не очень убедительно». «Господа, все это было бы абсолютной бессмыслицей, если бы не было чем-нибудь еще более нелепым», — вскричал Макдональд. «Кто-то убил человека, и кто бы это ни был, я берусь доказать вам, что убийство он совершил случайно. На что он рассчитывал, отрезая себе путь к отступлению? На что он рассчитывал, употребляя охотничье ружье, когда тишина была для него единственным шансом для бегства? Пожалуйста, мистер Холмс, может быть, вы нам все это объясните, раз вы находите теорию мистера Мезона малоубедительной?» все это продолжительное совещание, Холмс просидел молча, не пропустив ни одного сказанного слова, изредка поглядывая внимательно по сторонам, всецело погруженные в размышления. — Я хотел бы иметь побольше фактов, прежде чем делать выводы, мистер Мак, — сказал он, опускаясь на колени перед трупом. — Боже, эти повреждения действительно ужасны! «Мистер Эмс, будьте любезны, подойдите сюда на минутку. Я полагаю, вы часто видели этот странный знак, выжженный треугольник посередине круга, на руке мистера Дугласа?» «Очень часто, сэр». «Вы никогда не слышали каких-нибудь объяснений на этот счет?» «Нет, сэр». «Это, должно быть, вызвало страшную боль, когда выжигалось. Это, несомненно, выжженное клеймо». — Так, я вижу, Эмс, маленький кусочек пластыря в углу рта мистера Дугласа. Вы когда-нибудь замечали это у него? — Да, сэр. брейс вчера утром он порезался. — А вы не можете припомнить, случалось ли ему прежде резаться при бритье? — Не так давно, сэр. «Так — Так-так, — сказал Холмс. — Это может быть простым стечением обстоятельств. Или наоборот, некоторой нервозностью, указывающей на то, что он имел основание чего-то бояться? Вы заметили вчера что-нибудь необычное в его поведении, мистер Эмс? Мне показалось, сэр, что он был немного рассеян и чем-то обеспокоен. Ха, нападение, значит, было не совсем неожиданным. Мы, кажется, понемногу продвигаемся вперед, не так ли? «Быть может, вы хотели бы продолжать расследование, мистер Мак?» «Нет, мистер Холмс. Оно в лучших руках». «Хорошо. Тогда мы перейдем к карточке ДВ-341. Она с неровным обрезом. У вас нет такого сорта в доме?» «Не думаю». Холмс подошел к письменному столу и накапал немного чернил из каждой чернильницы на промокательную бумагу. «Надпись была сделана не в этой комнате», — сказал он. «Здесь черные чернила, а надпись сделана красными». «Это было написано толстым пером, а здесь перья тонкие». «Нет, это было написано в другом месте. Это ясно». «Вы понимаете что-нибудь в этой надписи, мистер Эмс?» «Нет, сэр, ничего». «Что думаете вы, мистер Мак?» Все это производит впечатление чего-то похожего на какое-то тайное общество. На эту мысль наводит и знак на руке. «Я тоже так думаю», — сказал Мезон. «Тогда мы можем принять это как гипотезу и посмотреть, насколько прояснится наше затруднительное положение. Член тайного общества пробирается в дом, дожидается мистера Дугласа, разносит ему голову этим оружием и удирает через ров, оставив возле убитого карточку, которая, будучи впоследствии упомянута в газетах, сообщит другим членам общества, что месть совершена. Все это имеет связь. Но почему из всех видов оружия выбран именно этот обрез? Непонятно. И... Почему исчезло обручальное кольцо? Тоже странно. И почему никто до сих пор не арестован? Теперь уже более двух часов дня. Я полагаю, что с самого утра каждый констебль на сорок миль в окружности разыскивает подозрительных субъектов в промокшем платье. Это так, мистер Холмс? Они могли бы его упустить, если только он забился в какую-нибудь нору. или переменил одежду. Холмс подошел к окну и стал рассматривать через лупу кровавый след на косяке. Совершенно ясно, что это след от сапога. Замечательно большой. Любопытно. Судя по мокрым следам в углу, можно было думать, что у него более изящные ноги. Однако следы довольно слабые. Что это такое под столом?» «Гимнастические гири мистера Дугласа», — сказал Эмс. «Тут всего одна гимнастическая гиря. А где же другая?» «Не знаю, мистер Холмс. Тут, может быть, и была всего одна. Я не обращал на них внимания месяцами». «Одна гимнастическая гиря», — произнес Холмс задумчиво, и тут в дверь постучали. В комнату вошел высокий, загорелый, гладко выбритый джентльмен. Было нетрудно догадаться, что это Сесиль Баркер, о котором я уже слышал. Его энергичные, блестящие глаза смотрели вопрошающе, когда он переводил их с одного лица на другое. «Извиняюсь, что помешал вам», — сказал он. «Но я должен сообщить вам последнюю новость». «Арест!» «Увы, нет. Но только что нашли велосипед. Парень бросил его. Пройдите, взгляните на него». Он находится в ста шагах от входной двери. Мы увидели трех или четырех грумов и несколько зевак, рассматривающих велосипед, вытащенный из кустов, в которых он оказался спрятанным. Велосипед, весьма распространенный системой Ред швидварта был забрызган точно после долгого путешествия. При нем находилась седельная сумка с ключом для гаек и масленкой, но ничто не указывало... На его владельца «Для полиции будет очень полезно, — сказал инспектор, — составить список всех этих вещей Нам следует быть благодарными и за это Если мы не узнали, куда он скрылся, то, по крайней мере, мы постараемся выяснить, откуда он явился Но ради всего святого Почему молодчик оставил велосипед здесь? Мистер Холмс Мы, кажется, никогда не увидим луч света в этих потемках. «Вы думаете?» — задумчиво отвечал мой друг. «Посмотрим». Глава пятая. Свидетели драмы. «Все ли вы осмотрели в кабинете, что вас интересовало?» — спросил Уайт Мезон, когда мы вернулись в дом. «Пока все», — отвечал инспектор. Холмс ограничился утвердительным кивком головы. «Тогда, может быть, вы желаете выслушать показания домашних? Для этого мы перейдем в столовую. Эмс, пожалуйста, вы первый расскажите нам все, что знаете». Рассказ Дворецкого был прост и ясен. Мистер Дуглас произвел на него впечатление богатого джентльмена, составившего свое состояние в Америке. Он был добрым и снисходительным хозяином правда, не совсем по вкусу Эмса, но не может же человек быть совершенно без недостатков. Каких бы то ни было признаков трусости в мистере Дугласе, Эмсу замечать не довелось. Напротив, он был самым смелым человеком из всех людей, с которыми только приходилось сталкиваться Дворецкому». Он издал распоряжение, чтобы подъемный мост поднимался каждый вечер, потому что это являлось старинным обычаем усадьбы, а мистер Дуглас любил старинные обычаи. Мистер Дуглас покидал усадьбу очень редко, но за день до убийства он ездил в Тенбридж за покупками. В этот день Эмс заметил какое-то беспокойство и возбуждение в мистере Дугласе. Он казался нетерпеливым и раздражительным, что было на него совершенно не похоже. В ту ночь Дворецкий еще не ложился спать, и находился в кладовой и убирал столовое серебро, как вдруг услышал резкий звонок. Выстрела он не слышал что было вполне естественным, так как кладовые и кухни находятся в самом конце дома и отделены от парадных комнат целым рядом плотно затворенных дверей и длинным коридором. Экономка тоже выбежала из своей комнаты, встревоженная резким звонком. Они вместе направились в переднюю половину дома. Когда они дошли до подножья лестницы, то увидели спускающуюся по ней миссис Дуглас — Она не выглядела испуганной Как только она дошла до конца лестницы Из кабинета выбежал мистер Баркер Он остановил миссис Дуглас и стал убеждать ее возвратиться «Ради бога, вернитесь в свою комнату!» — закричал он «Бедный Джек, мертв! Вы ничем не можете помочь! Ради бога, идите к себе!» После этих уговоров миссис Дуглас пошла обратно Она не вскрикнула Миссис Аллен, экономка, последовала за своей госпожой в ее спальню. Эмс и мистер Баркер направились в кабинет, где они не стали ничего трогать до прибытия полиции. Свеча тогда не была зажжена, но лампа горела. Они выглянули из окошка, но ночь была очень темной, и они ничего не увидели и не услышали. Тогда они бросились в залу, где Эмс принялся поворачивать ворот, опускающий подъемный мост мистер Баркет тотчас же кинулся за полицией. Таково было показание Дворецкого. Рассказ миссис Аллен экономки в общих чертах его подтверждал. Ее комната помещалась ближе к передним покоям, чем кладовая, в которой работал Эмс. Она уже совсем была приготовилась ко сну, когда резкий звонок привлек ее внимание. Она немного глуховата, может быть, поэтому-то и не слыхала выстрела. Но, во всяком случае, кабинет от нее очень далеко. Она вспомнила, что слышала какие-то звуки, похожие на хлопанье двери. Это было много раньше, с полчаса до звонка. Когда мистер Эмс бросился в передние комнаты, она последовала за ним. Она увидела мистера Баркера, выходящего из кабинета, бледного и взволнованного. Он загородил дорогу миссис Дуглас, спускающейся по лестнице. Он умолял ее вернуться. Она что-то отвечала ему, но что экономка не расслышала. «Уведите ее. Останьтесь с ней», — сказал Баркер миссис Аллен. Она увела ее в спальню и старалась утешить. Миссис Дуглас, страшно взволнованная, вся дрожала, но не делала попыток сойти вниз. Она села у камина, подперев голову обеими руками. Миссис Аллен пробыла с ней всю ночь. Что же касается других слуг, то все они спали и ничего не знали о случившемся до тех пор, пока не прибыла полиция. Они спят в самом отдаленном конце дома и, конечно, не могли ничего слышать. Это все, что сказала экономка. Она ничего не прибавила и при перекрестном допросе. После миссис Аллен был допрошен мистер Баркер. Он мало что прибавил к тому, что уже рассказывал полиции. Лично он был убежден, что убийца скрылся через окно. Об этом свидетельствовал, по его мнению, кровавый след. Притом, раз мост был поднят, другого пути к бегству не оставалось. Он никак не мог понять, что случилось с убийцей и почему он не взял с собой велосипед, так как последний, несомненно, принадлежал ему. Также казалось немыслимым, что преступник утонул во рву глубиной в три фута. Кроме этого, мистер Баркер выдвигал очень определенную теорию насчет причины убийства. Дуглас был скрытным человеком, и в книге его жизни попадались страницы, о которых он никогда не рассказывал. Совсем молодым человеком он эмигрировал из Ирландии в Америку. Там ему, по-видимому, повезло. Впервые Баркер встретился с ним в Калифорнии, где они сделались компаньонами по эксплуатации богатой рудничной жилы в местечке Бениту-Каньон. Они там неплохо обосновались, но затем Дуглас вдруг неожиданно ликвидировал свои дела и уехал в Англию. В то время он был вдовцом. Вскоре после этого Баркер тоже закончил дела и поселился в Лондоне. Там они возобновили дружбу. На Баркера Дуглас производил впечатление человека, над головой которого постоянно витала какая-то опасность. Это Баркер заключил из его внезапного отъезда из Калифорнии и из того, что он снял дом в одном из самых тихих уголков Англии. Баркер полагал, что какое-то тайное общество... Какая-то неумолимая организация следила за Дугласом и хотела во что бы то ни стало с ним покончить. Некоторые замечания покойного вывели его на эту мысль, хотя Дуглас никогда не говорил ему ни о том, что это было за общество, ни о том, в чем он провинился перед ним. Баркер предполагал, что таинственная карточка имела какое-то отношение к этому тайному обществу. «Как долго вы жили с Дугласом в Калифорнии?» — спросил инспектор Макдональд. «Пять лет». «Он был холост, вы говорите?» «Вдовец». «Вы не слышали, откуда была родом его первая жена?» «Нет, но Дуглас говорил, что она шведка, и я видел ее портрет. Она была очень красивая женщина и умерла от тифа за год до нашего знакомства». Вы не можете связать их прошлое с какой-нибудь отдельной местностью в Америке? Мне приходилось слышать, как он рассказывал о Чикаго. Он там работал и знал этот город хорошо. Дуглас много путешествовал в свое время. Он не занимался политикой. Не имеет ли это тайное общество какую-нибудь связь с политикой? Нет, он был равнодушен к политике. Не был ли он преступником? Может, он был замешан в каких-нибудь неправомерных действиях? Напротив, я не встречал человека честнее его. Было ли что-нибудь странное в его жизни в Калифорнии? Ну, он любил уходить в горы и трудиться там, над разработкой нашего месторождения. Он никогда не ходил туда, где собирались другие люди, если мог этого избежать. Вот почему я еще тогда подумал, что он кого-то избегает или опасается. Потом, когда он неожиданно уехал в Европу, я убедился, что это именно так. Я уверен, что он получил нечто вроде предостережения. Через неделю после его отъезда шестеро человек спрашивали о нем. «Как они выглядели?» «Грубоватые на вид парни. Они приперлись на наш рудник и пожелали узнать, где находится Дуглас». Я сказал им, что он уехал в Европу, и что не знаю, где его искать. — Эти люди были калифорнийцами? — Не думаю, что это были калифорнийцы, но, несомненно, они были американцы. Я не знаю, кто они были, но испытал облегчение, когда они ушли. — Это произошло шесть лет тому назад. — Около семи. — А до этого... «Вы с Дугласом провели в Калифорнии пять лет, так что эта тайная история произошла не менее одиннадцати лет тому назад». «Да». «Это, должно быть, была очень сильная вражда, если она сохранилась до сих пор и завершилась таким трагическим образом. По-видимому, это довольно темное дело». Я думаю, оно бросило тень на всю жизнь Дугласа. Мысль о нем никогда не выходила у него из головы. Но раз человек знает, что над его головой висит опасность, и знает, что это за опасность, не находите ли вы, что с его стороны было бы логично обратиться за помощью к полиции? Вероятно, это была опасность, от которой никто не мог его защитить. Да. Вот еще одна деталь. Он всюду ходил вооруженным, всегда имея в кармане револьвер. Но в ту ночь, к несчастью, он был в халате, и револьвер остался в спальне. Раз мост был поднят, он считал себя в безопасности. «Я хотел бы более четко разобраться в этих сроках», — сказал Макдональд. «Ровно шесть лет прошло с тех пор, как Дуглас оставил Калифорнию». Вы последовали за ним в следующем году, не так ли? — Совершенно верно. — И он был пять лет женат. Значит, вы вернулись в Англию ко времени его свадьбы. За месяц перед венчанием я был его шафером. — Были ли вы знакомы с миссис Дуглас до свадьбы? — Нет, не был. Я отсутствовал в Англии десять лет. — Но после этого вы часто ее видели? — Баркер холодно взглянул на сыщика. «Я часто видел ее после этого», — ответил он. «Только потому, что невозможно посещать человека, не будучи знакомым с его женой. Если же вы предполагаете, что это...» «Я ничего не предполагаю, мистер Баркер. Я задаю вопросы, необходимые для выяснения дела. Я не собирался вас оскорблять». «Некоторые вопросы оскорбительны», — гневно ответил Баркер. — Это только факты, которые нам нужно знать. В наших общих интересах, чтобы они были выяснены. Мистер Дуглас одобрял вашу дружбу с его женой. Баркер побледнел. Его большие сильные руки нервно сжимали одна другую. — Вы не имеете права задавать подобные вопросы, — выкрикнул он. — Что общего это имеет с делом, которое вы расследуете? — Я вынужден повторить свой вопрос. Тогда я отказываюсь отвечать, отрезал Баркер. Вы можете отказаться от ответа, но знайте, что ваш отказ является сам по себе ответом, так как вы не отказались бы отвечать, если бы не хотели что-то скрыть. Баркер постоял с минуту с нахмуренным лицом. Его властные черные глаза выражали сильное напряжение мысли. Потом он улыбнулся и взглянул на нас. Хорошо. «Я вижу, джентльмены, что вы только исполняете свою обязанность, и я не имею права остановиться вам поперек дороги. Я только прошу вас не мучить миссис Дуглас подобными расспросами, так как ей пришлось и без того много пережить. Я должен сказать вам, что бедный Дуглас имел только один недостаток — ревность. Он любил меня». Ни один человек не мог сильнее любить своего друга, и он обожал свою жену. Он любил, когда я приходил сюда и очень часто посылал за мной. А когда он видел, что мы с его женой болтали и, казалось, симпатизировали друг другу, на него точно налетала волна ревности, он терял всякое самообладание и говорил в такие минуты ужаснейшие вещи. Из-за этого я часто давал себе клятву никогда более не приходить сюда. Но он писал мне такие покаянные письма, что я изменял своему слову. Но вы должны поверить мне, джентльмены, что никто в мире не имел более любящей и верной жены, и я смело могу сказать друга, более преданного, чем я. Это было произнесено горячо и с чувством, но и после этого инспектор Макдональд не сразу отпустил свидетеля. «Вы знаете, — сказал он, — что обручальное кольцо убитого было кем-то снято с его пальца». «По-видимому, так», — сказал Баркер. «Что вы хотите сказать этим «по-видимому»? Вы же знаете, что это факт». Баркер казался растерянным и смущенным. Когда я сказал «по-видимому», я имел в виду, что вполне допускаю, что Дуглас сам снял кольцо. Тот факт, что кольцо исчезло, кто бы его ни снял, наводит на мысль, что между браком Дугласа и преступлением имеется какая-то связь, — Баркер пожал плечами. — Не могу сказать, на какие мысли это наводит, — отвечал он. Но если вы намекаете, что это может бросить тень на репутацию миссис Дуглас, то... Глаза его засверкали, но затем он видимым усилием сдержал свое волнение. То тогда вы на ложном пути. — У меня больше нет вопросов, — холодно сказал Макдональд. — А у меня есть один маленький вопрос, — заметил Холмс. — Когда вы вошли в комнату, там горела только свеча на столе, не так ли? Да. «И при ее свете вы увидели, что произошло нечто ужасное?» «Совершенно верно». «Вы тотчас же позвонили?» «Да». «И помощь прибыла быстро?» «Через минуту или около того?» «Когда люди прибежали, они увидели, что свеча затушена и зажжена лампа. Это удивительно». Баркер опять стал проявлять признаки смущения. «Я в этом не вижу ничего удивительного, мистер Холмс», — отвечал он после некоторой паузы. «Свеча давала очень слабый свет. Моей первой мыслью было заменить ее чем-нибудь получше. На столе была лампа, и я ее зажег». «И задули свечу?» «Конечно». Холмс больше вопросов не задавал, и Баркер, осторожно взглянув на каждого из нас, причем в его взгляде я заметил какое-то недоверие повернулся и вышел из комнаты. Инспектор Макдональд послал миссис Дуглас записку, в которой предложил подняться в ее комнату, но она отвечала, что спустится к нам в столовую. Почти сразу после слуги в столовую вошла стройная, красивая женщина лет тридцати, сдержанная И владеющая с собой в высшей степени очень не похожая на шарашенную трагедию и женщину какой я себе ее рисовал правда бледное лицо ее осунулось как у человека перенесшего тяжелый удар но держалась она спокойно и прекрасная тонкая рука которая она оперлась об угол стола была так же тверда как моя собственная ее грустные вопрошающие глаза переходили с одного из нас на другого Этот взгляд молодой женщины вскоре сменился отрывистой речью. «Вы узнали что-нибудь?» — спросила она. «Было ли это игрой моего воображения? Но в вопросе послышался скорее страх, чем надежда. Не могу сказать этого с полной уверенностью». «Мы делаем все зависящее от нас, миссис Дуглас», — сказал инспектор. «Не стесняйтесь в расходах», — сказала она холодным бесстрастным тоном. Я хочу, чтобы было сделано все возможное. — Быть может, вы расскажете нам что-нибудь, что придаст делу новое освещение? — Боюсь, что нет, но все, что я знаю, к вашим услугам. — Мы слышали от мистера Сесиля Баркера, что вы не видели, что вас не было в комнате, в которой совершилось преступление. — Нет, он задержал меня на лестнице, он упросил меня вернуться к себе. Так. «Вы услыхали выстрел и спустились вниз?» Я накинула халат и хотела спуститься вниз. «Через какое время после выстрела вы были задержаны мистером Баркером?» «Это могло быть через несколько минут. Трудно считать время в такой момент. Он умолял меня не входить туда. Он уверял, что я ничем не могу помочь. Тогда миссис Аллен, наша экономка, проводила меня обратно в спальню» все это походило на кошмар». «Не можете ли вы нам сказать, сколько времени ваш супруг находился внизу, пока вы не услышали выстрел?» «Нет, не могу. Он вышел из гардеробной, и я не слышала его шагов. Он каждую ночь обходил дом, потому что боялся пожара. Единственное, чего он вообще когда-либо боялся. «Это как раз то, из-за чего я вас побеспокоил, миссис Дуглас. Вы познакомились с вашим супругом в Англии, не так ли?» «Да». «Вам не приходилось слышать, чтобы мистер Дуглас рассказывал о чем-нибудь, произошедшем с ним в Америке, что навлекло бы на него опасность?» Миссис Дуглас серьезно задумалась, прежде чем ответить. «Да», — сказала она, наконец, — Я всегда чувствовала, что над ним витает какая-то опасность. Он отказывался говорить о ней со мной. Это происходило не от недоверия. Доверие и любовь между нами всегда были абсолютными. Просто он желал оградить меня от любого огорчения. Он думал, что я буду огорчаться и беспокоиться, если все узнаю. И поэтому молчал. «Как же тогда вы узнали о грозящей ему опасности?» Лицо миссис Дуглас осветилось спокойной улыбкой. «Разве может мужчина скрыть что-либо от любящей женщины? Я почувствовала это по многим признакам. Я поняла это по его отказу рассказать мне некоторые эпизоды из его жизни в Америке, по некоторым предосторожностям, принятым им, по некоторым словам, которые у него вырывались иной раз. Я поняла это по той манере держаться» какую он проявлял по отношению к незнакомым людям. Я была вполне уверена, что у него есть сильные враги, что они могли напасть на его след и что он всегда был на настороже. Я была так уверена в этом, что находилась в постоянном страхе, когда он задерживался где-нибудь. «Могу я спросить, — сказал Холмс, — какие слова вашего мужа привлекли ваше внимание?» «Долина ужаса», — ответила леди. Таким было выражение, употребляемое им, когда я расспрашивала его о прошлом. «Я был в долине ужаса и еще не совсем из нее выбрался». «Неужели мы никогда не выберемся из этой долины ужасов?» — спрашивала я, когда видела его серьезнее обыкновенного. «Временами, я думаю, что никогда», — отвечал он. «Конечно, вы спрашивали его, что он подразумевал под Долиной Ужаса?» «Да, но его лицо становилось мрачным, и он покачивал головой. «Достаточно плохо уже то, что один из нас побывал в ее тени», — говорил он. «Дай бог, чтобы она никогда не упала на тебя». Это была какая-то существующая долина, в которой он жил, и в которой с ним произошло что-то ужасное, в этом я уверена. Но больше ничего не могу сказать. Он не называл никаких имен? Нет. Но однажды у него был лихорадочный бред, происшедший после несчастного случая на охоте три года тому назад. Тогда я запомнила имя, беспрестанно им повторяемое. Он произносил его с гневом и ужасом. Это имя МакГинти. Мастер МакГинти. Я спросила, когда он выздоровел, кто такой Мастер МакГинти и чьего тела он властитель. Слава Богу, не моего, ответил он, смеясь. И это было все, что я смогла от него узнать. Но, по-видимому, имеется какая-то связь между МакГинти... И долины ужаса. И еще один вопрос, сказал инспектор Макдональд. Вы встретились с мистером Дугласом в пансионате в Лондоне, и там он сделал вам предложение, не так ли? Была ли какая-то интрига, что-нибудь секретное или таинственное в вашем обручении? Был роман? В таких случаях всегда бывают романы. Но ничего таинственного не было. У него... Не было соперника? Нет, я была свободна. Вы, несомненно, слышали, что его обручальное кольцо пропало. Не наводит ли это вас на размышления? Предположим, что его старый враг выследил его и совершил преступление. Какие он имел основания, чтобы снять обручальное кольцо? На мгновение я был готов поклясться... Легкая улыбка заиграла на ее губах. «Право не могу сказать», — отвечала она. «Хорошо. Мы вас больше задерживать не смеем и очень сожалеем, что причинили вам беспокойство», — сказал инспектор. «Осталось еще немало пунктов, но за ними мы обратимся к вам позже». Она поднялась, и я опять увидел быстрый, вопрошающий взгляд, которым она нас обвела. «Какое впечатление произвело на вас мое покаяние?» — вопрос был почти произнесен глазами. Потом, слегка поклонившись, она удалилась из комнаты. «Она очень красивая женщина», — задумчиво произнес Макдональд после того, как за ней закрылась дверь. «Этот Баркер, вероятно, принимал немалое участие здесь, внизу». Этот баркер, похоже, представляет собой тип человека, сильно привязывающегося к женщине. Он признавал, что покойный был ревнив, и, может быть, он более чем кто-либо знал причины его ревности. Потом, это обручальное кольцо. Человек, стаскивающий с мертвеца обручальное кольцо. Что вы на это скажете, мистер Холмс? Мой друг сидел, опустив голову на руки, погруженный в глубокое раздумье. Потом он встал и позвонил. «Эмс», — сказал он, когда вошел дворецкий, — «где теперь мистер Сесиль Баркер?» «Сейчас посмотрю, сэр». Через минуту он вернулся и сказал, что мистер Баркер находится в саду. «Вы не припомните, Эмс, что было на ногах у мистера Баркера в ту ночь, когда вы застали его в кабинете? «Он был в ночных туфлях. Я принес ему сапоги, когда он отправился в полицию». «Где теперь эти туфли?» «Они стоят под стулом в зале». «Хорошо, Эмс. Для нас очень важно знать, какие следы оставлены мистером Баркером, а какие преступником». «Да, сэр. Я должен сказать, что его туфли запятнаны кровью. Так же, как и мои собственные, конечно». Все это вполне естественно, принимая во внимание состояние комнаты. Спасибо, Эмс. Мы позвоним, когда вы нам понадобитесь. Через несколько минут мы были в кабинете. Холмс принес с собой туфли из залы. Как уже заметил Эмс, подошвы их были черны от крови. «Странно», — пробормотал Холмс, стоя у окна и разглядывая туфли. «Очень странно». Затем одним из своих быстрых резких движений он поставил туфлю на след на подоконник. След вполне соответствовал ей. Он молча улыбнулся своим коллегам. Инспектор от волнения переменился в лице. «Господа — Господа! — закричал он. — Тут не приходится сомневаться. Баркер сам указал нам это окно. Пятно это много больше, чем след сапога. «Но что все это значит, мистер Холмс? Что все это значит?» «Да, что все это значит?» — задумчиво повторил мой друг. Уайт Мезон хихикнул и довольно потер руки. «Я говорил, что это замечательный случай!» — воскликнул он. «И это действительно замечательный случай!» Глава шестая. Проблески света. Три сыщика остались в усадьбе, чтобы еще раз подробно во всем разобраться. А я решил вернуться в наше скромное помещение в деревенской гостинице. Но прежде чем это сделать, мне захотелось прогуляться в старинном саду, окружавшем усадьбу, между рядами старых причудливо подстриженных тисов. В глубине сада раскинулся красивый лужок со старыми солнечными часами посередине. Все это создавало мирное и успокаивающее настроение, желанное для моих немного натянутых нервов. В этой спокойной атмосфере забывался мрачный кабинет с окровавленным телом на полу, а если и вспоминался, то только в виде фантастического ночного кошмара. Но за то время, пока я бродил по саду, стараясь отдохнуть душой в этом тихом уголке, произошел инцидент, вернувший мои мысли к месту преступления и оставивший в моей душе очень тягостный отпечаток. Я говорил уже, что ряды тисовых деревьев окружали дом. В самом дальнем ряду от дома тисы сгущались и переходили в длинную изгородь. По другую сторону изгороди, скрытая от взора человека, идущего от дома, стояла каменная скамья. Когда я приблизился к этому месту, я услышал голоса, какую-то фразу, произнесенную низким мужским голосом, и тихий женский смех в ответ на нее. Через минуту я обошел изгородь и увидел миссис Дуглас и Баркера раньше, чем они заметили мое присутствие. Выражение ее лица меня чрезвычайно поразило. В столовой она казалась серьезной и грустной. Теперь же все следы горя куда-то исчезли. Глаза ее горели радостью жизни, а лицо сияло удовольствием от какого-то замечания ее собеседника. Баркер сидел, сложив руки на коленях, с ответной улыбкой на красивом смелом лице. «Через мгновение. Они опоздали лишь на мгновение. Они меня увидели и надели торжественно сумрачные маски». Два-три быстрых слова между собой, а затем Баркер встал и пошел мне навстречу. «Прошу меня извинить, сэр», — сказал он. «Имею ли я честь обращаться к доктору Ватсону?» Я поклонился с холодностью, являющейся вполне естественным следствием тягостного впечатления, произведенного на меня этой внезапной встречей. «Мы так и думали, что это вы». «Ведь ваша дружба с мистером Шерлоком Холмсом всем известна. Не подойдете ли вы на минуту, чтобы поговорить с миссис Дуглас?» Я последовал за ним с угрюмым лицом. «Сейчас я ясно видел мысленным взором растерзанное тело в кабинете. А здесь, спустя несколько часов после преступления, сидят его жена и лучший друг и смеются чему-то. Я сдержанно поклонился миссис Дуглас. Я переживал с нею ее горе наследствии. Теперь же ее вопрошающий взгляд не вызвал во мне никакого отклика. «Я боюсь, что вы сочли меня пустой и бессердечной», — спросила она. Я пожал плечами. «Меня это не касается», — сказал я. «После, может быть, вы воздадите мне должное». «Если бы вы только исполнили, совершенно не нужно, чтобы доктор Ватсон что-либо исполнял», — быстро произнес Баркер. «Как он сам сказал, это его не касается». «Совершенно верно», — сказал я. «Теперь прошу разрешения продолжить мою прогулку». «Одну минуту, доктор Ватсон», — воскликнула молодая женщина умоляющим голосом. «Я задам всего один вопрос, на который вы можете ответить гораздо точнее, чем кто-либо другой». «Это имеет для меня очень большое значение. Вы знаете мистера Холмса, его отношения с полицией лучше, чем кто-либо. Предположим, что разгадка дела будет ему конфиденциально сообщена. Обязан ли он непременно поделиться ею с официальными сыщиками?» «Да, вот именно», — резко сказал Баркер. «Самостоятелен ли он или работает с ними и на них?» «Я, право, не знаю, могу ли я обсуждать такой вопрос. Я прошу, я умоляю вас об этом, доктор Ватсон. Я уверяю вас, что вы нам очень поможете, очень мне поможете, если ответите на этот вопрос». В ее голосе звучала такая искренность, что я на мгновение позабыл про все ее легкомыслие и подчинился ее воле. Мистер Холмс, «Не зависит ни от кого», — сказал я. «Он вполне самостоятелен и будет действовать так, как ему подсказывает его собственное мнение». Но в то же время вполне естественное чувство лояльности по отношению к официальным следователям, работающим над этим же делом, помешает ему скрыть от них то, что могло бы помочь предать преступников в руки правосудия. Кроме этого, я ничего не могу сказать» и советую вам обратиться к самому мистеру Холмсу, если вы желаете более точных сведений. Сказав это, я приподнял шляпу и пошел своей дорогой, оставив их за изгородью. «Мне не нужны их откровенности», — сказал Холмс, когда я сообщил ему о случившемся. «Он провел все последнее время в усадьбе» совещаясь со своими коллегами, и вернулся около пяти часов с огромным аппетитом, усевшись за вечернюю закуску, которую я распорядился для него приготовить. «Без откровенностей, Ватсон, так как они будут очень не к месту, когда дело дойдет до их ареста за сообщничество и убийство». «Вы думаете, дело идет к этому?» Холмс был в очень добродушном и веселом настроении. «Мой милый Ватсон, когда я покончу с этим четвертым яйцом, я буду в состоянии ознакомить вас с положением вещей. Я не скажу, что мы уже во всем разобрались, до этого еще далеко, но когда мы нападем на след пропавшей гимнастической гири... Гимнастической гири? Боже мой, Ватсон!» Неужели вы еще не вникли в тот факт, что все дело стало из-за пропавшей гири? Ну-ну, не стоит смущаться, так как, говоря между нами, я думаю, что ни инспектор Мак, ни этот превосходный местный сыщик не придали никакого значения этому поразительному исчезновению. Одна гиря, Уатсон. Представьте себе атлета с одной гимнастической гирей. «Нарисуйте самому себе однобокое развитие! Опасность искривления позвоночника! Ужасно, Уатсон!» Он сидел старательно поглощая закуски, а глаза его лукаво блестели, следя за моим смущением. Его превосходный аппетит служил полной гарантией успеха, ибо у меня в уме сохранялись воспоминания, о многих днях и ночах, проведенных Холмсом без мысли о пище, когда его ум разбирался в загадках, когда его тонкие резкие черты дышали аскетизмом и напряженной умственной сосредоточенностью. Наконец он закурил трубку и, сидя в углу старой деревенской гостиницы, начал говорить об этом деле медленно и небрежно, скорее размышляя вслух, чем делая важные умозаключения и излагая их своему собеседнику. «Ложь, Ватсон. Огромная, наглая, преступная ложь. Вот что мы должны взять за исходную точку. Вся история, рассказанная Баркером, — ложь. Но рассказ Баркера подтверждается миссис Дуглас. Следовательно, она тоже лжет». Они оба лгут, предварительно сговорившись. Теперь перед нами задача, почему они лгут и в чем заключается истина, которую они так тщательно скрывают. Постараемся, Ватсон, вы и я. Не можем ли мы обнаружить эту ложь и восстановить истину? Откуда я знаю, что они лгут? Потому что все это. Неловкая выдумка, которая не может быть правдой. Внимание! Согласно рассказу, убийца менее чем за минуту после совершенного убийства снял с пальца убитого кольцо, находившееся под другим кольцом, надел последнее на прежнее место вещь, которую он никогда бы не сделал, и положил эту странную карточку около своей жертвы. Я говорю, что все это совершенно невероятно. Вы будете доказывать, хотя я слишком хорошего мнения о вашем рассудке, Уатсон, чтобы подумать, что вы это сделаете, что кольцо могло быть снято прежде, чем Дуглас был убит. Тот факт, что свеча горела совсем недолго, показывает, что тут происходило короткое свидание. Согласился ли Дуглас? о бесстрашном характере которого мы столько слышали, отдать свое обручальное кольцо после первого требования. Или мы будем думать, что он его отдать не захотел? Нет, Уатсон, убийца был с Дугласом некоторое время наедине, с зажженной лампой. В этом я не сомневаюсь ни минуты. Но причиной смерти был ружейный выстрел. «Следовательно, он должен был произойти немного раньше, чем мы говорили. Но насчет этого ошибки быть не может. Следовательно, мы очутились лицом к лицу с обдуманным заговором со стороны двух людей, слышавших выстрел — Баркера и миссис Дуглас. Когда же в довершении всего я смогу доказать, что кровавое пятно на оконном косяке было намеренно сделано Баркером, чтобы навести полицию на ложный след, то нам придется признать, что против него в этом деле появились очень веские улики. Он помолчал. Теперь мы спросим самих себя, в котором часу произошло убийство. До половины одиннадцатого слуги еще не разошлись, так что до этого времени произойти оно не могло. Около одиннадцати они ушли по своим комнатам, за исключением Эмса, бывшего в кладовой. После того, как вы нас оставили сегодня днем, я произвел несколько экспериментов и узнал, что никакой шум, произведенный Макдональдом в кабинете, не может проникнуть в кладовую, когда все двери затворены. С комнатой экономки Аллен дело, однако, обстоит иначе. Она находится недалеко по коридору, и из нее я слышал шум голоса, если его сильно повысить. Шум ружья заглушается, если стреляют в упор, как это было в данном случае. Выстрел был негромким, но в ночной тишине шум его свободно мог проникнуть в комнату миссис Аллен. Она немного туга на ухо, но тем не менее упомянула в своих показаниях, что слышала что-то похожее на шум захлопывающейся двери за полчаса до того, как подняли тревогу. Полчаса до тревоги. Это как раз должно было быть без четверти одиннадцать. Я не сомневаюсь, что то, что она приняла за шум захлопывающейся двери, был оружейным выстрелом и что именно в этот момент произошло убийство. Если это так, то теперь мы должны установить, что делали мистер Баркер и миссис Дуглас, предположив, что они не являются активными убийцами, от без четверти одиннадцать, когда шум от выстрела заставил их сойти вниз, до четверти двенадцатого, когда они позвонили и собрали слуг. Что они делали и почему они сразу не подняли тревоги? Вот вопрос, который перед нами стоит. И когда мы на него ответим, то наверняка найдем путь к разрешению нашей задачи. «Убежден, — сказал я, — что между этими людьми существует соглашение». Она должна быть бессердечным существом, чтобы смеяться и шутить через несколько часов после такой ужасной смерти мужа. Совершенно верно. Даже в ее собственном рассказе о происшедшем она оставляет невыгодное впечатление. «Я далеко не восторженный поклонник женского пола, как вы, должно быть, уже успели заметить, Ватсон». Но на моем жизненном пути мне почти не приходилось встречать женщин, которые, каково бы ни было их отношение к своим мужьям, по первому слову постороннего мужчины позволили бы себе отвлечься от трупа мужа. «Если я когда-нибудь женюсь, Ватсон, я надеюсь, что мне удастся внушить своей жене такие чувства» которая удержит ее от того, чтобы она позволила себя увести своей экономке, когда мое тело будет находиться в нескольких шагах. Это постыдное явление, и самый поверхностный исследователь будет удивлен, наблюдая у женщины такое полное отсутствие чувств. «Если бы даже тут не было ничего...» то один этот инцидент, по-моему, способен вызвать подозрения в заговоре и сообщничестве. Итак, вы думаете, что Баркер и миссис Дуглас действительно виновны в убийстве? Какая устрашающая прямота в ваших вопросах, Ватсон? Если вы предположите, что миссис Дуглас и Баркер знают истину об убийстве и, сообщая ее, скрывают, Тогда я могу дать вам чистый сердечный ответ. Что до меня, то я уверен, что они поступают именно так. Но ваше более суровое предположение не столь обосновано. Давайте разберемся в затруднениях, стоящих на нашем пути. Предположим, что эта пара связана узами преступной любви, и они решили избавиться от человека, стоящего между ними. Это довольно смелое предположение, так как негласное следствие, произведенное между слугами, не подтверждает этого. Наоборот, многие показали, что дугласы были очень привязаны друг к другу. «Не могу допустить, что показание верно», — сказал я, вспомнив встречу в саду и прекрасное улыбающееся лицо молодой женщины. Ну, во всяком случае, они производили такое впечатление. Как бы то ни было, мы можем предположить, что миссис Дуглас и Баркер — замечательно хитрая парочка, сумевшая обмануть в этом пункте всех и замыслившая убить Дугласа, а он как раз был человеком, над головой которого висела опасность. Об этом мы знаем только с их слов. Холмс задумчиво посмотрел на меня. «Вижу, вижу, Ватсон». Вы составили теорию, из которой следует, что все, что бы они ни сказали, ложь сначала до конца. По вашей теории никогда не существовало никаких тайных угроз или тайного общества, ни долины ужаса, ни мистера Мак, забыл как дальше, ничего другого в таком роде. Это хорошее, широкое обобщение. Посмотрим, к чему оно нас приведет. Они изобрели эту теорию относительно преступления. Потом они по той же теории оставили велосипед в парке как доказательство присутствия кого-то извне. Пятно на подоконнике подтверждает эту мысль, так же, как и карточка у трупа, приготовленная, вероятно, кем-нибудь в доме. Все это подходит к вашей гипотезе, Уатсон. Но теперь мы подходим к тем странным, и неясным фактом, которые никак не могут попасть на свои места. Почему из всех видов оружия была выбрана спиленная двустволка и вдобавок американская? Как они могли быть настолько уверены, что шум ее выстрела никто не услышит? Ведь было слепым счастьем, что миссис Аллен не пошла справиться насчет захлопнувшейся двери. Почему наша преступная парочка поступила именно таким образом, Ватсон? Признаюсь, что не могу объяснить это. Далее. Если женщина и ее любовник сговорились убить мужа, Зачем им было афишировать преступление, так дерзко сняв обручальное кольцо убитого после его смерти? Кажется ли вам это вероятным, Ватсон? Нет, не кажется. И опять-таки, если бы мысль оставить велосипед, спрятанный снаружи, пришла бы вам в голову, то вы тотчас же, вероятно, отказались бы от такой уловки, так как совершенно ясно, что велосипед... Самая нужная вещь для человека, вынужденного спасаться бегством. Я не могу найти никаких объяснений. И все же не должно существовать такой комбинации случайных или неслучайных событий, для которой человеческий ум не может найти объяснение. Я постараюсь указать возможный ход умозаключений, не утверждая, что они верны, а просто в виде умственного упражнения. Тут встретится немало предположений, но как часто они являются матерью истины? Предположим, что в жизни этого Дугласа была какая-то преступная или позорная тайна. И эта тайна вызывает появление убийцы или мстителя, кого-то постороннего, не из домашних. И этот мститель по какой-то причине, которую, признаюсь, я никак не могу пока объяснить, снимает с пальца обручальное кольцо. Мщение может относиться ко времени первого брака Дугласа, и кольцо было снято по одной из причин, относящихся к тому браку. Прежде чем убийца ушел, в кабинет вбежали Баркер и миссис Дуглас. Убийца убедил их, что попытка арестовать его повлечет за собой огласку какого-то позорного происшествия. Они прониклись этой мыслью и предпочли его отпустить. Для этого они, вероятно, опустили мост, который опускается совершенно бесшумно, а затем подняли его. Преступник убежал и по какой-то причине рассудил, что ему безопаснее скрыться пешком. Поэтому он оставил велосипед там, где его не могли найти, по крайней мере, до тех пор, пока он благополучно не скроется. «До сих пор мы не выходим из границ возможного, не так ли?» «Да, это все возможно, конечно», — отвечал я довольно сдержанно. «Мы должны помнить, Ватсон, что все здесь происшедшее очень необычно. Теперь продолжим наш построенный на предположениях рассказ. Намеченная нами пара — не обязательно преступная пара. После ухода убийцы...» соображает, что они поставили самих себя в положение, в котором им трудно будет доказать, что они не только не совершали убийства, но и не причастны к нему. Они быстро, хотя и немного неудачно, обдумывают положение. Пятно на подоконнике было сделано окровавленной туфлей Баркера, чтобы показать, каким образом преступник скрылся. Ясно, что они оба должны были слышать выстрел, поскольку они подняли тревогу. Но на добрых полчаса позже происшествие. И как вы думаете все это доказать? Ну, если бы тут был кто-либо со стороны, можно было бы его выследить и схватить. Но раз его нет, ресурсы моей находчивости еще далеко не исчерпаны. Полагаю, что вечер, проведенный мною наедине с самим собой в том кабинете, очень мне поможет. Вечер. Там. Одному. Я, предполагаю, сегодня же туда отправиться. Я договорился насчет этого с почтенным Эмсом, который никак не является поклонником Баркера. Я посижу в той комнате и посмотрю, не вдохновит ли меня ее атмосфера». Я верю в гениус лоцы. Вы улыбаетесь, друг Ватсон. Хорошо, посмотрим. Между прочим, вы привезли с собой наш большой зонтик? Он здесь. Я взял бы его, если можно. Конечно. Но что за странное оружие вы выбираете? Если там встретится опасность... Ничего серьезного, дорогой Ватсон. Иначе я попросил бы вас меня сопровождать. Итак... Я беру зонтик. Сейчас я дожидаюсь только возвращения наших коллег из Стэнбриджа, где они, вероятно, заняты розысками владельца велосипеда. Спустилась ночь, прежде чем инспектор Макдональд и Уайт Мезон вернулись из своей экспедиции. Они пришли явно торжествующие, внеся большое оживление в наши исследования. Господа. «Я признаюсь, что сомневался, был ли тут кто-либо посторонний», — сказал Макдональд. «Но теперь все ясно. Мы узнали про велосипед, и у нас есть описание велосипедиста, так что мы многое извлекли из этой поездки». «Это звучит как начало конца», — сказал Холмс. «Поздравляю вас от всего сердца». «Я начал с того факта» что мистер Дуглас казался встревоженным после поездки в Тенбридж. И именно в Тенбридже он почувствовал какую-то опасность. Следовательно, ясно, что человека с велосипедом можно было ожидать только из Тенбриджа. Мы захватили велосипед с собой и показывали его в гостиницах. Управляющий коммерческой гостиницы признал, что велосипед принадлежит человеку по имени Харгреф, снимавшего у них комнату два дня тому назад. Весь его багаж заключался в этом велосипеде и маленьком чемодане. Он записался приезжим из Лондона, но адреса не оставил. Чемодан был лондонского производства, как и его содержимое, но сам приезжий был, несомненно, американцем. — Хорошо, хорошо, — весело сказал Холмс. — Вы там основательно поработали, пока я сидел здесь с моим другом и развивал теории. Это нам урок практики, мистер Мак. — Это и в самом деле так, мистер Холмс, — самодовольно сказал инспектор. — Но все это может подойти к теориям, — заметил я. — Может подойти, а может и не подойти. Но расскажите нам дальше, мистер Мак. Там не было ничего, почему можно было бы узнать этого человека. Насколько об этом можно судить, он сам всячески старался, чтобы его не узнали. При нем не было ни бумаг, ни писем, на одежде не было отметок фирмы. Карта шоссейных дорог графства лежала на его ночном столике. Вчера утром после завтрака он уехал из отеля на велосипеде, и больше о нем ничего не слышали. — Вот это-то и смущает меня, мистер Холмс, — сказал Уайтмейсон. Если бы парень не хотел вызвать подозрений, то он вернулся бы и остался в отеле как безобидный турист. Он должен был сообразить, что управляющий отелем донесет полиции, и его исчезновение будет связано с убийством. Не будем судить о его сообразительности, пока его не поймали. Ну а как он выглядит? Что вы узнали об этом?» Макдональд заглянул в свою записную книжку. Мы записали все, что смогли узнать о его внешности. Они не могли дать точное описание его наружности, но швейцар, клерк и горничная показали одинаково относительно нескольких деталей. Это был человек ростом около пяти футов и девяти дюймов, лет пятидесяти или около того. Волосы у него слегка с проседью, сидеющие усы, крючковатый нос и жесткая, и даже отталкивающее лицо ну за исключением выражения лица это может быть и описанием самого дугласа сказал холмс ему как раз было за пятьдесят у него были сидеющие волосы и усы и он был приблизительно такого же роста что же вы еще узнали на нем были надеты толстый серый пиджак клетчатый жилет Короткое желтое пальто и мягкое кепи. «А что насчет двустволки?» «Она менее двух футов в длину и свободно могла уместиться в чемодане. Он мог без затруднений пронести ее под пальто». «А как вы думаете, все это относится к нашему главному делу?» «Ну, мистер Холмс, когда мы поймаем этого человека, а вы можете быть в этом уверены, потому что я сообщил по телеграфу описание его примет через пять минут после того, как услышал о них. Тогда нам будет легче судить об этом. Но и при таком положении дел нам предстоит еще много работы. Мы знаем, что американец, назвавший себя Харгревом, приехал в Тенбридж два дня тому назад с велосипедом и чемоданом. В последнем находилась спиленная двустволка, следовательно, он приехал с обдуманным намерением. Вчера утром он отправился на велосипеде с ружьем, спрятанным под пальто. Никто не видал его приезда, но ему и не надо было проезжать через деревушку, чтобы достичь ворот парка, а на шоссе встречается много велосипедистов. Вероятно, он сразу же спрятал свой велосипед между кустами, где он и был найден и, возможно, притаился там же, следя за домом и ожидая выхода мистера Дугласа. Двустволка — странное оружие для применения внутри дома, но ведь он намеревался использовать ее снаружи. И, кроме того, она имеет очевидное преимущество. Стреляя из нее, невозможно промахнуться» а звук выстрелов настолько обычен в Англии среди соседей и спортсменов, что это не привлекло бы внимания. «Все это ясно», — сказал Холмс. «Но мистер Дуглас не появлялся. Что остается делать преступнику? Он оставляет велосипед и в сумерках приближается к дому. Он нашел мост опущенным. Проскользнув в первую попавшуюся комнату, — он притаился за гординой. Оттуда он мог видеть, как поднимали мост, и знал, что единственный путь ему оставшийся был через ров. Он ждал до четверти двенадцатого, когда мистер Дуглас, делая свой обычный ночной обход, вошел в комнату. Он застрелил его и убежал, как и рассчитывал. Он предвидел, что велосипед будет опознан служащими отеля и явится уликой против него, поэтому он бросил его и отправился каким-то иным способом в Лондон или в какое-нибудь иное безопасное место, предусмотренное заранее. «Как вы это находите, мистер Холмс?» «Хорошо, мистер Мак, очень хорошо и очень ясно. Это ваше окончание истории». Мое окончание истории несколько иное. Преступление было совершено на полчаса раньше, чем рассказывали. Миссис Дуглас и мистер Баркер находятся в сговоре и что-то скрывают. Они помогли бегству преступника, или, по крайней мере, они вошли в комнату прежде, чем он успел скрыться. Они сфабриковали доказательства его бегства через окно, потому что, по всей вероятности... Они сами дали ему уйти, опустив мост. Таково мое толкование. Оба сыщика покачали головами. — Но, мистер Холмс, если это так, то мы просто попадем из одной тайны в другую, — сказал лондонский инспектор. — И некоторым образом в худшую, — прибавил Уайт -Мезен. Миссис Дуглас никогда в жизни не была в Америке. Что же общего она могла иметь с американским убийцей? Что заставило ее укрыть его? «Я охотно признаю все неясности», — сказал Холмс, «и надеюсь произвести маленькое исследование этой ночью. Весьма вероятно, что оно может способствовать чему-нибудь в вашем деле». «Мы не можем помочь вам, мистер Холмс». «Нет, нет. Темнота и зонтик доктора Уатсона. Мои требования скромны». И Эмс, верный Эмс, без сомнения обо мне позаботится. Все мои размышления неизменно приводят меня обратно к основному вопросу. Как мог человек атлетического сложения развивать свои мышцы при помощи одной гимнастической гири? Была поздняя ночь, когда мистер Холмс возвратился со своей экскурсии. Мы спали в комнате с двумя кроватями, лучшее из того, что можно было получить в маленькой деревенской гостинице. Я уже почти заснул, когда сквозь одолевавшую меня дремоту заметил вернувшегося Холмса. «Ну, Холмс», — пробормотал я, — «узнали вы что-нибудь?» Он молча стоял подле меня со свечой в руке. Потом его худощавая высокая фигура склонилась ко мне. «Уатсон», — прошептал он. Вы бы побоялись спать в одной комнате с лунатиком, с человеком, у которого размягчение мозгов, с идиотом, которого оставил рассудок? — Нисколько, — ответил я в изумлении. — это хорошо, — сказал он, и не произнес в эту ночь больше ни слова. Глава седьмая. Разгадка. На следующее утро, после завтрака, мы нашли инспектора Макдональда и мистера Уайта Мезона совещающимися в маленькой приемной местного полицейского сержанта. На столе перед ними лежало множество писем и телеграмм, которые они старательно сортировали и помечали. Три из них были отложены в сторону. — Все еще выслеживаете искрывшегося велосипедиста? — весело спросил Холмс. «Какие новости о злодеи?» Макдональд грустно указал на груду корреспонденции. «В настоящее время о нем пришли известия из Лейчестера, Ноттингема, Саутгемптона, Дерби, Истгема, Ричмонда и еще четырнадцати мест. В трех из них, Истгеме, Лейчестере и Ливерпуле, он был выслежен и арестован». «Вся страна, кажется, полна беглецами в желтых пальто». «Ну, дела», — сочувственно произнес Холмс. «Теперь, господа, я хочу дать вам очень серьезный совет. Когда мы с вами приступили к расследованию этого дела, я сказал, что не буду предлагать вам непроверенных теорий и буду работать над своими выводами до тех пор, пока сам не стану уверен в их безошибочности. По этой причине до настоящего момента я не говорил, что думаю об этом деле. Итак, я пришел, чтобы дать вам совет, заключающийся в трех словах. Бросьте это дело!» Макдональд и Уайт Мезон в изумлении уставились на своего знаменитого коллегу. «Вы считаете его безнадежным?» — воскликнул инспектор. «Я считаю ваше дело безнадежным. Но не думаю, что оно безнадежно в смысле достижения истины». «Но этот велосипедист... Ведь он-то не воображение. У него есть описание, его чемодан, его велосипед. Парень должен где-нибудь быть. Разве мы не сможем его поймать?» «Да, да, без сомнения, он есть». «И без сомнения вы его поймаете. Но я не хочу, чтобы вы расточали свою энергию в Истгеме или Ливерпуле. Я уверен, что мы можем найти более короткий путь к разгадке». «Вы что-то скрываете от нас? Это нехорошо с вашей стороны, мистер Холмс». Инспектор был раздосадован. «Вы знаете мои приемы в работе, мистер Мак». Я только хочу проверить добытые мной детали одним путем, который вскоре станет вам понятен, а затем раскланяюсь и вернусь в Лондон, оставив все полученные результаты в вашем распоряжении. Я слишком вам обязан, чтобы поступить иначе, ибо во всей моей практике не могу припомнить более странного и интересного дела». «Это выше моего понимания, мистер Холмс». — Мы видели вас вчера вечером, когда вернулись из Тенбриджа, и вы были согласны с нашими выводами. Что могло произойти с тех пор? — Ну, раз вы меня спрашиваете, этой ночью я провел, как и собирался, несколько часов в усадьбе. — Ну, и что случилось? — В настоящее время я могу вам дать на это лишь очень общий ответ. Между прочим, я прочел краткое, но ясное и интересное описание этого старинного здания, купленное за одно пенни в местной табачной лавочке. Холмс вынул из жилетного кармана маленькую книжечку, украшенную грубым изображением старинной усадьбы. И Это придает особенную прелесть следствию, мой дорогой мистер Мак, когда сознательно приобщаешься к исторической атмосфере его окружающей. Не будьте нетерпеливым. Уверяю вас, что описание, даже такое краткое, вызывает в воображении каждого образы старины. Позвольте привести пример. Построенная в пятый год царствования Якова I и стоящая на частично уцелевшем фундаменте еще более старого замка Бирльстонская усадьба — представляет собой один из прекраснейших, теперь уже забытых, образцов жилищ времен Якова Первого, окруженного рвами... — Вы потешаетесь над нами, мистер Холмс. — Тише, тише, мистер Мак. Вы опять проявляете ваш темперамент. — Хорошо. Я не буду это читать, если на вас это так действует. Но если я скажу, что здесь встречается описание взятия поместья парламентскими войсками в 1644 году, до того, как эта усадьба служила временным убежищем для Карла во время Гражданской войны, и, наконец, посещение ее Георгом Вторым, вы признаете, что в книжечке имеется много разнообразных и интересных мелочей, связанных с этой старинной усадьбой?» «Я в этом не сомневаюсь, мистер Холмс, но все это нас не касается». «Не касается? Широта кругозора, мой милый мистер Мак, чрезвычайно цена в нашей профессии». «Сопоставление ряда теорий и удачное применение знаний часто играют важную роль. Вы, конечно, извините подобного рода замечания со стороны человека, который, будучи лишь скромным любителем в области криминалистики, все-таки старше и, может быть, немного опытнее вас». «О, я первый признаю это», — чистосердечно сказал сыщик. «Конечно, вы идете своим путем, но...» «Настолько дьявольски окольным!» «Ну-ну, забудем эту историю и перейдем к фактам. Как я уже говорил, я посетил этой ночью усадьбу. Я не встречал ни мистера Баркера, ни миссис Дуглас. Я не видел необходимости беспокоить их, но имел удовольствие услышать, что леди, по-видимому, не тосковала и принимала участие в превосходном обеде». Визит мой был сделан исключительно доброму мистеру Эмсу, с которым я обменялся несколькими любезностями, повлиявшими на него в смысле разрешения мне посидеть некоторое время в одиночестве в кабинете, не ставя в известность об этом никого из домашних. — Как? Один с этим? — воскликнул я. — Нет, нет, там уже все в порядке. Комната была в нормальном состоянии и я провел в ней весьма поучительные четверть часа. Что же вы там делали? Ну, чтобы не делать тайны из такого пустяка, я скажу, что отыскивал пропавшую гирю. Я придавал ей очень важное значение в этом деле. Кончилось тем, что я ее нашел. Где? Тут мы подходим к границе неисследованного». «Дайте мне подойти к этому делу чуточку ближе, и обещаю, что поделюсь с вами всем, что знаю». «Хорошо, мы должны считаться с вашими условиями», — сказал инспектор. «Но когда вы советуете нам оставить это дело, почему, ради бога, мы должны оставить это дело?» «По той простой причине, мой дорогой мистер Мак, что вы не уяснили себе, что расследуете». «Мы расследуем убийство мистера Джона Дугласа в Бирстонской усадьбе». «Да, да, вы правы. Но не надо преследовать таинственного джентльмена на велосипеде. Уверяю вас, что это не поможет». «Тогда скажите, что нам делать». «Я скажу, что нужно делать, если вы это сделаете». «Могу сказать, что всегда считал, что за всеми вашими окольными речами что-нибудь докроется. Я сделаю все, что вы предложите. А вы, мистер Уайтмезен. Провинциальный сыщик беспомощно посмотрел на одного, потом на другого. Мистер Холмс и его приемы были для него новые. «Ну, если это хорошо для инспектора, то хорошо и для меня», — сказал он наконец. «Прекрасно», — сказал Холмс. «Тогда я предложу вам совершить маленькую приятную прогулку по окрестностям. Мне говорили, что вид с берлстонской возвышенности замечателен. Позавтракать вы можете где-нибудь по дороге, хотя мое незнание местности не позволяет мне что-либо рекомендовать вам. Вечером усталые, но довольные...» «Эта шутка переходит все границы!» — воскликнул Макдональд, гневно поднимаясь со стула. «Ну хорошо». «Проведите день, как хотите», — сказал Холмс, ласково хлопая его по плечу. «Делайте, что хотите, и идите, куда хотите. Но ждите меня вечером здесь. Непременно ждите, мистер Макдональд». Это звучит более здраво. «А теперь, прежде чем мы уйдем, я попрошу вас написать записку мистеру Баркеру». «Да». «Я продиктую ее, если позволите. Готовы?» «Дорогой сэр! «Я считаю необходимым осушить ров вокруг усадьбы в надежде, что мы можем найти там что...» «Это невозможно», — сказал инспектор. «Я исследовал его». «Тише, тише, дорогой мой. Пишите, пожалуйста, то, что я прошу». «Хорошо. Продолжайте». «В надежде, что мы можем найти там что-нибудь, что может помочь нашему расследованию». Я сделал распоряжение, и рабочие придут завтра рано утром, чтобы отвести поток. Не может быть! Отвести поток. Ввиду этого я счел необходимым сообщить вам об этом заранее. Теперь подпишите это и пошлите, чтобы вручили лично Баркеру часа в четыре. В это же время мы вновь соберемся в этой комнате. Мы собрались, когда уже надвигался вечер. Холмс был серьезен. Меня пожирало любопытство. Сыщики, очевидно, чувствовали досаду и были склонны критически отнестись ко всем выводам моего друга. «Теперь, джентльмены, — сказал он, — я прошу вас подвергнуть испытанию собранные мной факты и решить, подтверждают ли они те умозаключения, которые я вывел на их основании». «Холодно, и не знаю, сколько времени займет наша экспедиция, а потому советую вам одеться потеплее. Нам важно прийти на место раньше, чем окончательно стемнеет. Итак, если вы согласны, отправляемся немедленно». Мы двинулись вдоль наружной стены ограды парка. Через первый же пролом мы пробрались под сень вековых деревьев, окружавших старинный дом» и под защитой сгущавшегося сумрака стали бесшумно красться вслед за Холмсом. Так мы достигли густых кустов рядом с подъемным мостом, в ту минуту опущенным. Холмс застыл за чащей лавровых ветвей, все остальные тоже. «Что теперь?» — спросил Макдональд. Вооружимся терпением и не будем шуметь», — ответил Холмс. «Зачем мы вообще пришли сюда?» Право, Я нахожу, что вы могли бы быть откровеннее». Шерлок усмехнулся. «Уатсон уверяет, что истинное мое призвание — драматургия. Во мне живут художественные инстинкты, которые настоятельно требуют хорошей режиссерской постановки сцен. Уверяю вас, мистер Мак, что наше дело было бы скучным, если бы мы время от времени...» не скрашивали его драматическими подробностями, которые придают блеск добытым нами результатам. Простое обвинение, удар по плечу виновного — ну что это за развязка? Но хитрая западня, умная подготовка, предчувствие грядущих событий, триумфальное подтверждение смелых предположений — скажите, разве это не оправдание нашей работы? В настоящую минуту положение вещей заставляет вас трепетать, и вы испытываете напряжение ожидающего охотника. Немного терпения, мистер Мак, и все станет для нас ясно. «Надеюсь, все произойдет раньше, чем мы перемрем здесь от холода», с комической покорностью судьбе произнес лондонский сыщик. «Всем нам следовало пожелать того же» потому что ожидание действительно было продолжительным. На фасаде старого дома медленно густели тени. Холодный, пропитанный сыростью туман, тянувшийся со стороны рва, пронизывал нас до костей. Над воротами висел одинокий фонарь. В роковом кабинете старого дома мерцал желтый свет. Все остальное окутывало темнота. Было тихо. «Долго ли еще ждать?» — спросил, наконец, инспектор. «И чего же мы ждем?» «Я сам не знаю, сколько времени нам придется караулить», — строгим тоном ответил Холмс. «Конечно, было бы удобнее, если бы преступники всегда действовали по расписанию. Что же касается... Смотрите, вот кого мы ждали!» Желтый свет в кабинете стал мигать. Кто-то двигался, на время заслоняя его. Наши лавровые кусты приходились как раз против освещенного окна и находились от него всего в футах в ста. Петли скрипнули, оконная рама открылась. Мы различали неясный обрез головы и плеч человека, который, как видно, всматривался в темноту. Несколько минут он окидывал взглядом все окружающее, точно желал убедиться, что поблизости никого нет. Наконец нагнулся, и среди глубокой тишины мы услыхали легкий плеск. Казалось, человек в окне чем-то волновал поверхность воды. Вдруг он из глубины вытащил что-то, как рыбак выуживает рыбу. Это большое, круглое что-то, проходя через окно, совершенно затмило свет. «Пора!» — крикнул Холмс. «Пора!» Мы все мгновенно вскочили и бросились за ним с трудом, двигая окоченевшими ногами. А Холмс, охваченный одним из тех внезапных приливов энергии, которые превращали его в самого деятельного и сильного человека в мире, быстро перебежал через мост и резко позвонил у входа в старый дом. Заскрипели засовы. На пороге открывшейся двери появился изумленный Эмс. Холмс, не говоря ни слова, отодвинул его в сторону и бросился в комнату, где был человек, за которым мы наблюдали. Мы все вбежали за ним. Свет, который мы видели снаружи, лился из керосиновой лампы. Теперь Сесиль Баркер держал ее в руке, и она освещала его решительное лицо с резкими чертами и грозными глазами. — Что все это значит, черт возьми? — гневно спросил он. — Что вам нужно? Холмс быстро оглянулся и тотчас же кинулся на скрученной веревкой и брошенный под письменный стол, промокший сверток. «Мы пришли за этим, мистер Баркер. Нам нужен сверток, потопленный с помощью гимнастической гири и только что вытащенный вами». Баркер с изумлением смотрел на Шерлока. «Как вы можете знать что-нибудь об этом?» — спросил он. «Не мудрено». Я положил его туда. «Вы! Вы!» «Может быть, следовало сказать, снова положил», — поправился Холмс. «Я думаю, вы помните, Макдональд, что меня поразило отсутствие одной гири. Я обращал ваше внимание на это, но вам было некогда принять в соображение упомянутое обстоятельство. Не то вы, конечно, на этом основании вывели бы некоторые заключения. Когда вблизи есть вода...» и не достает одной из тяжелых вещей, нетрудно догадаться, что с ее помощью в воду был погружен какой-то предмет. Во всяком случае, стоило проверить эту мысль. Итак, благодаря Эмсу, впустившему меня в кабинет, и крючку на рукоятке зонтика Уатсона, я в прошедшую ночь выудил этот узел и осмотрел его. Однако осталось узнать, кто бросил его в воду. Этого мы достигли, сообщив, что ров будет завтра осушен. Конечно, следовало ожидать, что лицо, скрывшее сверток, вытащит его, когда стемнеет. Мы, четверо свидетелей, видели, кто воспользовался темнотой ночи. А теперь, мистер Баркер, мне кажется, слово за вами». Шерлок положил мокрый узел возле лампы, развязал стягивающую его веревку, Достал изнутри гимнастическую гирю, которую кинул в угол, и пару ботинок, указав на их носки и бросив замечания «как видите, американские». Он поставил их на пол, а на стол положил длинный нож в ножнах. Наконец мой друг развернул сам сверток, состоявший из полного набора белья, пары носков, серого твидового костюма и короткого коричневого пальто. «Платье самое обыкновенное», — заметил Холмс. «Только пальто вызывает много предположений». Шерлок поднес его к свету, и длинные худые пальцы моего друга замелькали над коричневой материей. «Тут, как видите, внутренний карман, и в нем может поместиться отпиленное ружье. На воротнике ярлык портного, пиль, портной верхнего платья, вермиса, США». Я провел очень полезный день в библиотеке и пополнил свое образование, узнав, что Вермиса – процветающий городок, расположенный в одной из очень известных угольных и рудных долин Соединенных Штатов. Также нетрудно предположить, что буквы «ДВ» на карточке, брошенной возле трупа, означали «Долина Вермисы», и что эта долина – Высылающее убийц, может быть, долиной ужаса, о которой нередко упоминалось. Все это ясно. И теперь, мистер Баркер, мне кажется, вы дадите нам объяснение. Стоило посмотреть на лицо Баркера во время речи Великого Сыщика. Гнев, изумление, страх и нерешительность поочередно промелькнули на нем. Наконец он попытался укрыться за довольно едкой иронией. «Вы уже знаете столько, мистер Холмс», — с усмешкой бросил он, — «что может быть лучше, если вы прибавите еще что-нибудь?» «Без сомнения, я мог бы сказать кое-что еще, мистер Баркер. Но будет лучше, если это сделаете вы». «Вы так думаете?» «Хорошо, я скажу. Если во всем этом кроется тайна...» то это не моя тайна и не в моем характере выдавать чужие секреты. Коли вы желаете держаться такой тактики, мистер Баркер», — спокойно произнес инспектор, «нам придется наблюдать за вами до получения приказа о вашем аресте». «Делайте что угодно», — вызывающим тоном сказал Баркер. «Стоило только посмотреть на его каменное лицо». И всякий мог понять, что никакая пытка не заставит его говорить по своей воле. Однако оковы были разбиты женским голосом. Миссис Дуглас, стоявшая возле полуоткрытой двери, вошла в кабинет. — Довольно, Сесиль, — сказала она. — Что бы ни вышло из этого, — довольно. Вы сделали для нас достаточно. — Более, чем достаточно. Почти торжественно заметил Шерлок. «Я глубоко сочувствую вам, моя леди, и прошу положиться на наш здравый смысл. Может быть, я совершил ошибку, не исполнив вашего желания, которое передал мне мой друг, доктор Ватсон. Но в то время у меня еще были причины предполагать, что вы замешаны в преступлении. Теперь я убежден в обратном. Однако осталось еще много непонятного». И я советовал бы вам попросить мистера Дугласа рассказать свою историю. Миссис Дуглас вскрикнула от изумления. Сыщики и я повторили ее возглас, заметив человека, который как бы выступил из стены и теперь подвигался к нам из темного угла. Миссис Дуглас повернулась и обняла его. Баркер пожал ему руку. «Так будет лучше, Джек», — сказала жена Дугласа. Я уверена, так будет лучше. — Да, мистер Дуглас, — подтвердил Холмс, — гораздо лучше. Появившийся стоял, глядя на нас и мигая с видом человека, попавшего из тьмы на свет. Дуглас обвел нас всех взглядом и, к моему удивлению, подошел ко мне, протягивая в мою сторону связку бумаг. «Я слышал о вас», — сказал он не вполне с английским и не вполне с американским акцентом, но мягким и приятным. «Вы писатель. Ну, доктор Ватсон, готов держать пари, что еще никогда через ваши руки не проходило таких рассказов. Изложите все, как знаете. Я даю вам факты. Описав их, вы заинтересуете читателей». Два дня я провел в заперти, и в течение дневных часов, пользуясь тем слабым светом, который проникал в мою крысиную нору, набрасывал свои воспоминания. Отдаю их вам и вашим читателям. Это история Долины Ужаса. — Долина Ужаса — прошлое, мистер Дуглас, — спокойно сказал Шерлок. — А нам хочется услышать о настоящем. «Услышите, сэр», — ответил Дуглас. «Вы позволите мне курить?» «Благодарю вас, мистер Холмс. Помнится, вы сами курите и поймете, что значит для любителя табака не курить два дня, имея под рукой все необходимое, но опасаясь, что запах дыма выдаст тебя». Он прислонился к камину и втянул в себя аромат сигары, предложенный ему моим другом. «Я слышал о вас, мистер Холмс» не подозревая что мне придется встретиться с вами макдональд смотрел на появившегося человека я в недоумении произнес он наконец если вы мистер дуглас из берльстонского замка то чью же смерть мы расследовали эти два дня и откуда вы теперь выскочили точно черты с табакерки Ах, мистер Мак, заметил Холмс сукоризной грозя ему пальцем, вы не прочитали великолепной монографии с описанием приюта короля Карла. В те дни люди всегда прятались в отличные тайники, а тайник, послуживший однажды, может пригодиться и в другой раз. Я был убежден, что мы отыщем мистера Дугласа под этой крышей. «Сколько же времени вы морочили нас таким образом, мистер Холмс?» — сердито спросил инспектор. «Долго ли вы предоставляли нам тратить силы и время на совершенно нелепые розыски?» «Ни одного мгновения, дорогой мистер Мак. Только в прошедшую ночь у меня появились новые взгляды, а так как их можно было доказать только сегодня вечером, я предложил вам и вашему коллеге днем отдохнуть. Скажите, пожалуйста...» Что я мог сделать еще? Увидев платье, вытащенное из рва, я сразу понял, что убитый не мистер Дуглас, и, вероятнее всего, мы нашли тело велосипедиста. Другого заключения вывести нельзя было, поэтому мне следовало определить, где мог скрываться мистер Дуглас, и я нашел, что, вероятнее всего, он при содействии жены и друга спрятался в доме, предоставлявшим такие удобства, а позднее собирался бежать. «Вы совершенно правы», — с одобрением сказал Дуглас. «Мне хотелось ускользнуть от вашего британского правосудия, так как я не знал, какое наказание оно наложит на меня. В то же время мне казалось, что этот маскарад заставит преследующих меня злобных псов потерять мой след. Знаете...» что сначала до конца я не сделал ничего постыдного, ничего, что не готов был совершить снова. Впрочем, вы сами увидите это, когда я закончу рассказ. «Я начну не с самого начала. Оно здесь», — он указал на мою тетрадь, — «и вы найдете его очень странным. В общих чертах дело сводится к следующему». На земле есть люди, имеющие основательные причины меня ненавидеть. Они отдали бы последний доллар за то, чтобы я попал в их руки. Пока жив я и живы они, в этом мире нет для меня безопасного угла. Они вытеснили меня из Чикаго в Калифорнию, потом совсем прогнали из Америки. Однако, когда я после свадьбы поселился в английском графстве... Мне показалось, что последние годы моей жизни протекут мирно. Я не объяснял моей жене положение вещей. Зачем было вмешивать ее в это? Ведь в таком случае она не имела бы ни минуты покоя. Тем не менее, она, кажется, что-то подозревала. Вероятно, я время от времени проговаривался. Но до вчерашнего дня ей не были известны все обстоятельства дела. «Она узнала их после того, как вы, джентльмены, поговорили с ней. Она сказала вам все, что знала, Баркер тоже. Ведь в ночь памятных событий у нас было мало времени для объяснений. Теперь жена знает мою историю, и я поступил бы умнее, раньше сказав ей об опасности, грозившей мне. Только «дорогая» он взял ее за руку». «Было тяжело касаться прошлого, и я хотел сделать как лучше. Накануне роковых событий я был в Тенбридже и мельком увидел на улице одного человека, только мельком, но не мог не узнать его, моего злейшего врага, который преследовал меня, как голодный волк, дикую козу. Мне стало ясно, что подходит беда». Я вернулся и приготовился встретить ее, зная, что мне придется защищаться. В былое время о моих удачах ходила молва по всем Соединенным Штатам, и я был уверен, что счастье по-прежнему улыбается мне. Целый день я был на стороже, не выходил в парк и поступил правильно. Он пустил бы в меня заряд картечи раньше, чем я успел бы заметить его. Когда мост подняли, Я всегда чувствовал себя спокойнее после этого. Я прогнал мысль об опасности, не представляя себе, что враг мог пробраться в дом и спрятаться, выжидая меня. Делая ежевечерний обход дома, как всегда одетый в халат, я вошел в кабинет и почуял беду. Видимо, человек, многократно подвергавшийся опасностям, обладает шестым чувством, которое вывешивает для него красный флаг. В следующее мгновение я заметил, что из подоконной драпировки выглядывает ботинок и понял причину опасности. Только принесенная мной свеча освещала кабинет, но в открытую дверь вливалось достаточно света от лампы в холле. Я поставил подсвечник и кинулся за молотком, оставленным мной днем на камине. В то же мгновение убийца прыгнул. Блеснул нож. Я отбил удар молотком и выбил оружие из рук моего противника. Нападающий с быстротой угря обогнул угол и вытащил из-под пальто ружье. Щелкнул курок, но я успел схватиться за ствол ружья раньше выстрела. Сжимая его руками, мы в течение двух минут боролись. Выпустившему оружие грозила смерть. Мой враг ни на минуту не разжал рук. Но вот приклад оказался направленным вниз, дула в лицо моего противника. Не знаю, может быть, я дернул пружину, а может быть, мы оба потянули за собачку. Во всяком случае, два заряда попали в его лицо. Взглянув вниз, я увидел то, что осталось от Теда Бальдвина. Я узнал этого человека в городе, узнал его во мраке комнаты. Но при виде трупа даже его собственная мать не сказала бы, кто перед нею. Я привычен к жестоким зрелищам, но не выдержал и отвернулся. Прибежал Баркер. До меня долетел звук шагов моей жены, но я остановил ее. Эта картина была не для женщины. Обещав ей в самом скором времени прийти в ее комнату, я шепнул Баркеру два слова. Он понял все с первого взгляда. Теперь оставалось только ждать остальных. Никто не пришел, и мы сообразили, что никто не мог услышать шума, и все случившееся известно только нам. Именно в этом мгновение в моей голове мелькнула идея, показавшаяся мне великолепной. На руке Теда я заметил знак ложи, Человек, которого мы знали под именем Дугласа, завернул рукав и показал нам коричневый треугольник в круге, совершенно такой же знак, как и на руке убитого. Именно клеймо навело меня на мысль выдать убитого за себя. Мы с ним были одинакового роста и телосложения, его волосы походили на мои, а лицо было полностью обезображено. Через час мы с Баркером сняли с него костюм, накинули мой халат и положили труп в той позе, в которой вы его нашли. Связав вещи Бальдвина в узел, я положил в них единственную тяжесть, которую смог найти. Все было выброшено из окошка. Карточку, которую он хотел положить на мой труп, я поместил возле его тела. Мы надели мои кольца ему на пальцы, но когда дело дошло до обручального... Он вытянул свою мускулистую руку. «Вы и сами видите, что я ничего не мог сделать. Со дня свадьбы это кольцо не покидало своего места, и чтобы снять его теперь, потребовалась бы пилка. Кроме того, я вряд ли бы решился расстаться с ним». «Итак, мы предоставили эту подробность судьбе. Зато я принес кусочек пластыря» и наклеил его на уцелевшую часть лица убитого в том самом месте, где он наклеен у меня. «В этом случае, мистер Холмс, вы совершили оплошность, не сняв пластырь. Под ним не было пореза. Таково было положение вещей. Если бы я затаился на некоторое время, а затем куда-нибудь уехал, где через некоторое время ко мне присоединилась бы моя жена», Остаток наших дней, вероятно, прошел бы спокойно. Увидев в газетах, что Бальдвин убил своего врага, эти дьяволы прекратили бы преследование. Теперь, джентльмены, делайте, что считаете нужным. Но верьте, что я сказал правду, всю правду. Позвольте только задать один вопрос. Как поступит со мной английское правосудие? Наступило молчание которое прервал Шерлок. — В основных чертах английские законы справедливы, и наказание будет не тяжелее вашего поступка. Но скажите, откуда Бальдвин узнал, что вы живете здесь, а также как можно было пробраться в дом и где удобнее всего спрятаться, чтобы напасть? Мне самому это интересно. Лицо Холмса было серьезным. — Боюсь что проблема еще далеко не решена», — сказал он. «На вашем пути могут встретиться опасности похуже английского закона или ваших американских врагов. Я предвижу для вас беды, мистер Дуглас, и советую вам остерегаться». А теперь, мои терпеливые слушатели, я попрошу вас на время удалиться из Сассекса и вернуться лет на двадцать назад. Я разверну перед вами необыкновенную и ужасную историю. Настолько необыкновенную и ужасную, что, быть может, вы с трудом поверите в ее достоверность. Не подумайте, что я начинаю новый рассказ, когда первый еще не закончен. Слушая, вы убедитесь, что это не так. Когда я подробно перечислю прошлое событие, Мы снова встретимся с вами в квартире на Бейкер-стрит, где эти, как и многие другие события, придут к концу. Часть вторая. Чистильщики. Глава первая. Действующее лицо. Дело происходило 4 февраля 1875 года. Стояла студеная зима, густой снег покрывал ущелья гор Джильмертон. Тем не менее паровая машина освобождала от снега железнодорожный путь, и вечерний поезд медленно с пыхтением полз по линии, соединяющей множество угольных и железнодорожных поселков. Он поднимался по крутому откосу, который ведет от Стегвилля, расположенного на низменности, к Вермисе, центральному городу, стоящему в верхней части одноименной долины. Из этого пункта пути направляются к Бартену, Хельмделе и к чисто земледельческой области Мертон. Тянулась только одна пара рельс, но на каждом запасном пути, а их было видимо-невидимо, Длинные вереницы платформ, нагруженных углем и железной рудой, говорили о скрытом богатстве, которое привлекло в долину Вермисы людей и породило кипучую жизнь в этом унылом уголке Соединенных Штатов. Действительно, унылое место. Вряд ли первый пионер, пересекший его, представлял себе, что самые прекрасные прерии, самое роскошное пастбище не имеют цены в сравнении с мрачной областью, покрытой черными утесами и лесом. Над темным, нередко труднопроходимым бором, одевавшим откосы гор, поднимались высокие обнаженные вершины и вечные снега. Между скалами извивалась долина, по которой и полз маленький поезд. В переднем пассажирском вагоне, вмещавшем всего человек двадцать-тридцать, Только что зажгли лампы. Они слабо освещали пассажиров, в основном рабочих, закончивших свой дневной труд в более низкой части долины и возвращавшихся домой. Судя по их внешнему виду, по крайней мере человек 20 были шахтерами. Они сидели вместе, курили и тихо разговаривали, время от времени поглядывая в противоположную сторону вагона, где помещалось двое людей в полицейских мундирах. Еще в вагоне было несколько женщин, двое-трое путешественников, и довершали компанию местные мелкие лавочники. В углу же, от всех, сидел молодой человек. «Он-то нас и интересует. Присмотритесь к нему хорошенько, это того стоит. Он среднего роста, со свежим цветом лица, и ему нельзя дать больше 29 лет». Его проницательные, полные жизни серые глаза поблескивают, когда он через очки осматривает окружающих. Сразу видно, что у молодого путешественника общительный характер, и ему хочется дружить со всеми людьми. Каждый бы подумал, что это простой малый, всегда готовый ответить заговорившему с ним и посмеяться. Между тем, вглядевшись в него попристальнее, Наблюдатель отметит выражение силы в очертаниях его подбородка и мрачную складку сжатых губ, говорившую, что под внешним добродушием этого молодого ирландца кроется неведомая глубина, что он неминуемо оставит хороший или дурной след в каждом обществе, в которое его занесет судьба. Молодой человек уже дважды пробовал заговорить с ближайшим к нему шахтером, но, получив краткие неприветливые ответы, умолк и стал хмуро смотреть из окна на мелькающий мимо пейзаж. Невеселые картины. Сквозь собирающийся сумрак пробивался красный отцвет горнов, раскиданных по откосам гор. Большие груды шлака и золы громоздились по обеим сторонам железнодорожной линии, а над ними поднимались вышки угольных шахт. Тесные группы жалких деревянных домиков, окна которых начали освещаться, размещались там и сям по пути. На частных станциях толпились их закопченные обитатели. Рудные и угольные долины области Вермисы не привлекали культурных или праздных людей. Повсюду виднелись следы жестокой борьбы за существование. Необходимости тяжелого труда и присутствия грубых сильных людей, которые исполняли нелегкое дело На лице молодого путешественника, который смотрел на мелькавшую мимо унылую местность, выражалось смешанное чувство отвращения и любопытства И это доказывало, что он впервые видит ее Несколько раз, достав из кармана письмо, ирландец пробегал его глазами и что-то писал сбоку. Однажды он вынул из-за пояса вещь, которая, казалось, не отвечала характеру человека с добродушным видом, а именно — крупный револьвер. Он повернул его к свету, и блики на краях медных патронов в барабане показали, что оружие заряжено. Ирландец быстро спрятал револьвер в карман, Однако рабочий, севший на соседнюю скамью, успел заметить его. Ну, дружище, бросил он. Вы, по-видимому, наготове. Молодой ирландец улыбнулся с некоторым замешательством. Да, сказал он. Там, откуда я еду, оружие иногда бывает весьма, кстати. И где же такое место? В Чикаго. А здесь вы впервые? Да. «Может быть, вы узнаете, что оружие пригодится вам и у нас», — сказал рабочий. «Да?» — спросил путешественник заинтересованно. «Вы разве не слышали, что здесь делается?» «Ничего, кроме самых обыкновенных вещей». «А я-то думал, что повсюду говорят о нас. Но вы услышите скоро многое. Что заставило вас приехать сюда?» «Я слышал, что всякий здесь находит себе работу». «Вы состоите в рабочем союзе?» «Конечно. В таком случае, я думаю, вы получите работу. А у вас здесь есть друзья?» «Пока нет. Но я могу приобрести их». «Каким же образом?» «Я принадлежу к старинному ордену масонов. В каждом городе есть ложа, а где есть наша ложа, там у меня есть друзья». Замечание ирландца произвело странное действие на его собеседника. Рабочий подозрительно осмотрел остальных пассажиров. Шахтеры по-прежнему шептались между собой. Полицейские дремали. Рабочий поднялся со своего места и, сев рядом с молодым ирландцем, протянул ему руку. «Сюда!» — сказал он. Они обменялись рукопожатием. «Я вижу, вы сказали правду, но лучше удостовериться». Правой рукой он дотронулся до своей правой брови. Ирландец тотчас же поднес левую руку к левой брови. «Темные ночи неприятны», — сказал рабочий. «Да, для странствующих иностранцев», — ответил молодой человек. «Этого достаточно. Я брат Сканвен, 341-я ложа, долина Вермисы. Я рад видеть вас в нашей местности. Спасибо. Я брат Джон Макмурдо, ложа 29-я, Чикаго, мастер Скотт. «Я рад, что встретился с братом. В округе нас много. Нигде в Штатах так не процветает орден, как здесь. Но молодцы вроде вас нам нужны. Одного не понимаю, как здоровый человек из Рабочего Союза не нашел себе дело в Чикаго». «У меня было много возможностей получить заработок», — сказал Макмурдо. «Так почему же вы уехали?» Макмурдо кивнул головой в сторону полицейских и улыбнулся. «Эти двое, вероятно, с удовольствием бы узнали о причине моего переселения», — сказал он. Сканлен сочувственно крякнул, глядя на полицейских. «Были неприятности?» — шепотом спросил он. «Большие. Исправительная тюрьма. И остальное. Но ведь не убийство же». «Еще рано толковать о таких вещах», — ответил Макмурда, с видом человека, невольно сказавшего больше, чем хотел. «У меня имелись собственные причины для отъезда из Чикаго». «Кто вы такой, чтобы задавать подобные вопросы?» Серые глаза ирландца внезапно загорелись опасным гневом, сверкая за стеклами очков. «Полно, дружище! Я не хотел вас обидеть!» «Наши ребята не будут относиться к вам хуже, что бы вы ни сделали». «Куда вы теперь?» «В Вермису». «Третья остановка». «Где вы поселились?» Макмурдо вынул письмо и поднес его к тусклой коптящей лампе. «Вот адрес. Джекоб Шефтер, улица Шеридана. Этот меблированный дом мне рекомендовал один мой знакомый в Чикаго». «Я не знаю этот дом, так как живу в Хопсоне. Кстати, мы подходим к моей станции. На прощание я хочу дать вам один совет. Если у вас будут какие-нибудь неприятности в Вермисе, идите прямо в Дом Союза и спросите хозяина, Макгинти. Он мастер вермисской ложи, и в этой округе все делается так, как хочет черный Джек Макгинти. Ну, вот и все, дружище. Может быть, мы с вами встретимся в ложе. «Только запомните мои слова. В случае беды идите к Макгинти». Сканлен вышел из вагона, и Макмурда снова остался наедине со своими мыслями. Уже совсем стемнело. Пламя горно вкрутилось среди мрака. На этом кровавом фоне то сгибались, то выпрямлялись темные силуэты. Они искривлялись, поворачивались, как винты под ритм несмолкаемого лязга железа, грохота и рева пламени. «Вероятно, так выглядит ад», — произнес чей-то голос. Макмурдо оглянулся и увидел, что один из полицейских всматривался в эту огненную пустыню. «Верно», — сказал второй. «Я думаю, что ад должен быть именно таким». «Если в преисподней живут дьяволы хуже тех, которых мы можем назвать, это превзойдет мои ожидания». «Полагаю, вы только что приехали, молодой человек». «Вам-то что до этого?» — мрачно ответил Макмурда. «А вот что, мистер, я посоветовал бы вам осторожнее выбирать себе друзей. На вашем месте я бы не стал в первый же день связываться со Сканланом или с кем-нибудь из его шайки». «Вам-то что за дело, кто мои друзья?» — прогремел Джон таким голосом, что головы всех пассажиров повернулись в их сторону. «Я что, спрашивал вашего совета? Или вы считаете меня молокососом, который не может шагу ступить без помощи? Говорите, когда вас спрашивают!» Он, глядя на констеблей, вытянул шею и широко оскалился, точно злая собака. Тяжеловесных, добродушных полицейских ошеломило необыкновенное ожесточение, вызванное их дружеским обращением. «Не обижайтесь», — сказал один из них. «Мы говорили для вашего же блага, ведь вы новичок в долине Вермисы». «Да, это место я не знаю, но мне знакомы вы и вам подобное», — с холодным бешенством произнес Макмурда. «Я думаю, вы повсюду одинаковы». «И везде лезете с советами, которых никто не просит!» Полицейский улыбнулся. «Может статься, мы скоро познакомимся с вами ближе». «Я вас не боюсь», — произнес Ирландец. «Меня зовут Джек Макмурда. Слышали? И если я вам понадоблюсь, вы найдете меня в Вермисе на улице Шеридана у Шефтера. Видите, я не прячусь от вас». Бесстрашное заявление новенького вызвало ропот сочувствия и восхищения в группе рудокопов. Двое полицейских, пожав плечами, продолжили разговор между собой. Прошло несколько минут, поезд вошел в плохо освещенный вокзал, и пассажиры высыпали из вагонов. Город Вермиса являлся главным пунктом на всей линии. Макмурда поднял свой кожаный ручной саквояж и уже двинулся в темноту, когда один из шахтеров подошел к нему. «Ей-богу, приятель, вы умеете разговаривать с этими молодчиками?» уважительным тоном произнес он. «Было приятно вас слушать. Давайте я покажу вам дорогу. Мне все равно идти мимо дома Шефтера». Они вместе спустились с платформы. «Спокойной ночи!» послышалось из группы остальных рабочих. Еще не ступив на почву Вермисы, буйный Макмурда приобрел известность. Окрестности города оказались обителью ужаса, но ну а сама Вермиса была унылым местом. В длинной долине чувствовалось, по крайней мере, мрачное величие. Оно сказывалось в огромных пылающих горнах и клубах дыма, Деятельность человека воздвигала себе памятники в виде туннелей в горах. Город же служил воплощением безобразия и нищеты. Широкая улица была покрыта грязным снегом, превращенным в непривлекательную кашу. По ее краям тянулись узкие неровные тротуары. Многочисленные газовые фонари только яснее показывали длинные ряды деревянных домов с неуклюжими, плохо содержащимися верандами. Ближе к центру города картину скрашивало множество ярко освещенных магазинов, распивочных и горных домов и других пристанищ, в которых рудокопы тратили свои заработки. «Вот вам дом Союза», — сказал проводник Джона, указывая на один бар, почти достойный названия отеля. «Здесь хозяин Джек МакГинти». «Что он за человек?» — спросил МакМурдо. «Как? Неужели вы не слышали о нем?» «Я никогда не бывал в вашем городе». «Я полагал, что его имя известно повсюду. Оно достаточно часто появлялось в газетах». «И почему же?» «Конечно, о нем пишут», — шахтер понизил голос. «По поводу громких дел». «Каких таких дел?» «Чудак вы, мистер», — говоря без обиды. «Только об одного рода делах вы услышите у нас, а именно...» «О деяниях чистильщиков». «Помнится, я читал что-то о чистильщиках. Это шайка убийц, ведь так? Тише, тише, если вам дорога жизнь», — произнес рабочий. Он положил руку на плечо своего спутника и остановился с изумлением, глядя на него. «Если вы на улице будете открыто говорить такие вещи, вам недолго оставаться в живых». Многие из-за меньшего расставались с жизнью. Я ничего не знаю о них и говорю только то, что читал. Не стану уверять вас, что вы не читали правды. Рабочий нервно вглядывался в тень, точно опасаясь, что там кроется беда. Если убивать, значит совершать убийство. Видит Бог, здесь было много убийств. «Только смотрите, не произносите имени Макгинти в связи с преступлениями. Всякий шепот доходит до него, и он не такой человек, чтобы пропускать это мимо ушей. А вот и дом, в который вы идете. Вы скоро узнаете, что старый Джекоб Шефтер — самый честный человек в городе». «Благодарю вас», — сказал Макмурда, пожав руку своему новому знакомому, и двинулся к дому а, подойдя к нему, громко постучал во входную дверь. Ему отворило существо, какого он не ожидал увидеть. Перед ним была молодая и необыкновенно красивая девушка, белокурая, с прекрасными темными глазами, составлявшими контраст с цветом ее волос. С некоторым замешательством и любопытством она взглянула на Макмурда, и краска залила ее бледное лицо. Молодая девушка чудесно выглядела в ярком свете, лившемся из дома, и Макмур мысленно сказал себе, что никогда не видел картины прекраснее. Прелестная фиалка, выросшая на одной из черных груд шлака, не могла удивить его больше. Очарованный он стоял и смотрел на нее». «Я думала, это отец», — сказала красавица с приятным шведским акцентом. «Вы хотите видеть его? Он в городе, и я жду его с минуты на минуту». Макмурда продолжал смотреть на нее, не скрывая своего восхищения. Под властным взглядом незнакомого человека она опустила глаза. «Я не тороплюсь», — наконец сказал Джон. «Мне рекомендовали ваш дом, и я думал, что условия жизни в нем годятся для меня». «Теперь я в этом уверен». «Вы быстро приходите к заключениям», — с улыбкой сказала она. «Только слепой не поступил бы так же», — ответил Макмурда. Эта любезность заставила ее засмеяться. «Входите, сэр», — сказала она. «Я мисс Этти, дочь мистера Шефтера. Моей матери нет в живых, и хозяйством заведую я. Посидите возле печки в первой комнате и дождитесь отца». «Да вот и он» вы можете условиться с ним». По дорожке шагал коренастый старик. В нескольких словах Макмурда сказал ему, в чем дело. Знакомый Джона Мерфи дал ему адрес Шефтера, сам узнав его еще от кого-то. Старый швед согласился принять нового жильца. Макмурда не торговался и сразу принял все условия, по-видимому, располагая большими деньгами. За 12 долларов в неделю, внесенных вперед, хозяин дома обещал ему предоставить комнату и полное содержание. Вот таким образом Макмурда, по собственному признанию бежавший от суда, поселился под крышей шефтеров. Это был первый шаг, которому предстояло повлечь за собой длинный ряд событий, нашедших свой конец в далекой стране. Глава вторая. Мастер ложи вермисы. Где бы ни появлялся Макмурда, окружающие быстро запоминали его. Через неделю он стал самым видным лицом в доме Шефтера. В меблированных комнатах старого шведа жили еще 10-12 человек, честные старосты рабочих или приказчики из местных лавок. Словом, люди другого калибра, нежели молодой ирландец. Когда они собирались по вечерам, Джон первый находил удачную шутку, прекрасно рассказывал, отлично пел и вообще казался человеком, рожденным для общества. От него веяло магической силой, которая поднимала настроение у окружающих. Тем не менее ирландец порой проявлял способность впадать в неудержимый гнев и это породило в его соседях по дому Шефтера уважение и даже страх. Он не скрывал своего глубокого презрения к закону и ко всем его служителям, что восхищало одних из его слушателей и приводило в трепет других. С самого первого дня Макмурда стал ухаживать за прелестной мисс Этти, не скрывая, что она покорила его сердце с первого взгляда. Медлить Джон не любил, На второй день молодой ирландец признался в любви и потом постоянно твердил красавице о своем чувстве, не обращая никакого внимания на ее ответы, которыми девушка старалась лишить его надежды. «Нашелся другой», — говорил он, — «тем хуже для него. Пусть остерегается. Неужели я из-за какого-то другого упущу свое счастье? Говорите «нет» сколько вам угодно, Этти. Наступит день». Когда вы скажете да. Я достаточно молод, чтобы ждать. Он был опасным человеком с увлекательными речами и ласковым обращением. Кроме того, его окружал ореол таинственности и неведомых приключений. А это возбуждает в женщине сперва любопытство, а потом любовь. Он хорошо описывал область Манагана, Далекий красивый остров, низкие холмы и зеленая луга — все, что издалека вместе с занесенным снегом, казалось особенно прекрасным. Потом Макмурда переходил к рассказам о жизни северных поселений, о мичиганских лесных лагерях, о Буффало и, наконец, о Чикаго, где он работал на заводе. Дальше чувствовался намек на что-то романтическое на события, пережитые им в этом большом городе, и настолько странные, что о них он не мог говорить открыто. С сожалением упоминал Джон, что ему пришлось порвать прежнее знакомство, покинуть все привычное, уйти в незнакомый мир и закончить свои скитания в этой безрадостной долине. Этти всегда слушала его, затаив дыхание, и в ее темных глазах блестела сострадание и жалость. А ведь то и другое часто переходит в любовь. Как хорошо образованный человек, Макмурдо быстро получил временное место в одной конторе. Из-за своих занятий он большую часть дня проводил вне дома и поэтому не нашел времени представиться главе местной масонской ложи. Но ему напомнили о его упущении. Однажды вечером в комнате Джона появился его железнодорожный знакомый Мик Сканлан, человек с резкими чертами лица, черноглазый и нервный. Казалось, он был рад увидеться с Макмурдо. Выпив два стакана виски, Мик объяснил хозяину комнаты цель своего посещения. Я помнил ваш адрес Макмурдо и решил навестить вас. Знаете, меня крайне удивляет, что вы еще не представились мастеру. Что помешало вам зайти к нему? Я искал заработок, был занят. Если даже у вас нет времени, вы должны отыскать минуту, чтобы представиться ему. Боже мой, вы поступили очень неразумно, не побывав в доме Союза в первое же утро после приезда. Если вы обидите его, вы не должны этого делать. Макмурду слегка удивился. Я более двух лет принадлежу к ордену Сканлен, но никогда не слышал о подобных строгостях. В Чикаго, может быть, их и нет. Но ведь здесь то же самое общество. Вы полагаете? Сканлан долго и пристально смотрел на Джона, и в этом взгляде было что-то зловещее. Разве я ошибаюсь? Через месяц вы ответите мне сами. Знаете... Я слышал, что после того, как я вышел из вагона, вы толковали с полицейскими. Как вы узнали о моем разговоре с ними? В нашей местности быстро узнают все, хорошее и дурное. Да, я высказал этим собакам мое мнение о них. Ей-богу, вы придетесь по сердцу нашему Маггинте. А он тоже ненавидит полицию? Сканлен захохотал. «Да уж не полицию, а вас он возненавидит, если вы не явитесь к нему». «Примите дружеский совет. Немедленно идите в Дом Союза», — сказал Сканлен и простился с Джоном. В тот же вечер другой разговор повлиял на Макмурда в том же направлении. Неизвестно, заметил ли, наконец, старый шефтер внимания Джона кетти или его новый жилец стал очевиднее ухаживать за ней. Во всяком случае, хозяин меблированного дома позвал молодого ирландца в свою комнату и без предисловий приступил к делу. «Мне сдается, мистер, — сказал он, — что вам приглянулась моя Этти. Так это или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — ответил Джон. «Ну так теперь же скажу, что вам не стоит свататься к ней. Вы опоздали». Она говорила об этом. — И не обманула вас. — А фамилию другого вы знаете? — Нет. Я спрашивал, но она отказалась ответить. — Наверное, не хотела вас пугать. — Пугать? Макмурдо так весь и загорелся. Да, — Да-да, мой друг. Совсем не стыдно бояться Тедда Бальдвина. — А кто он такой, черт возьми? — Он. — Начальник чистильщиков опять эти чистильщики только о них и говорят здесь и всегда шепотом чего вы боитесь кто такие эти чистильщики шефтер инстинктивно понизил голос как и все начинавшие говорить об этой шайке чистильщики старинный масонский орден молодой человек широко открыл глаза да ведь я и сам масон вы Зная это, я ни за что не принял бы вас к себе в дом. Почему вы так не любите Орден? Это общество образовалось во имя дел милосердия и добра. Может быть, где-нибудь, но не у нас. А здесь... Это общество убийц. Макмурдо недоверчиво рассмеялся. Ха. где доказательства?» спросил он. «Доказательства!» А разве вам мало пятидесяти убийств? Что вы скажете о Мильмене Ваншорсте, о семье Пиклсон, о старике Айм, о маленьком Билли Джеймсе и других? Доказательства. Будто в долине найдется хоть кто-нибудь, мужчина или женщина, кто не знал бы о делах этих людей. «Послушайте», — проговорил Макмурда, — «или возьмите обратно ваши слова» или докажите их справедливость. Раньше, чем я выйду из вашей комнаты, вы обязаны сделать то или другое. Поставьте себя на мое место. Я чужой в долине и принадлежу к обществу, которое считаю совершенно безобидным. Наши ложи вы найдете повсюду в Америке, и никто не скажет о них ни одного дурного слова. Теперь же, когда я собираюсь присоединиться к вермисскому братству, вы мне говорите, что масоны-вермисы... «Шайка-убийц, называющих себя чистильщиками!» «Вы должны извиниться передо мной или дать необходимое объяснения, мистер Шефтер!» «Я могу сказать только то, о чем говорят все. Если вы обидите кого-нибудь из масонов, вам отплатят чистильщики. Это было доказано многократно!» «Вы повторяете сплетни. Мне нужны доказательства!» Прожив в нашем городе подольше, вы получите достаточно доказательств. Впрочем, я забываю, вы тоже из них, и скоро станете таким же дурным, как и остальные. Прошу вас подыскать себе другое жилье, мистер. Я не стану держать вас у себя. Хватит и того, что один из этих господ приходит к нам ухаживать за Этти, и я не смею выгнать его». — Зачем же иметь жильцом второго? — Нет, следующую ночь вы должны провести под другой крышей. Над Макмурдо был произнесен приговор. Его изгоняли из удобной комнаты и отдаляли от девушки, которую он страстно любил. Немного позже он застал Этти в гостиной и рассказал ей о постигших его неприятностях. Я не печалился бы, потеряв удобное помещение, — сказал Джон. Но право, Этти, хотя я знаю вас только неделю, вы для меня вся жизнь, и без вас я не могу жить. Ах, молчите, мистер Макмурда, не говорите так. Правда, я не обещала выйти за него замуж, но все же не могу стать невестой другого. А что, если бы я явился раньше, вы бы дали мне надежду? Этти закрыла лицо руками. «Видит Бог, как бы я хотела этого!» — прошептала она, заливаясь слезами. Макмурдо опустился перед ней на колени. «Ради Бога, Этти, пусть так и будет! Неужели из-за полуобещания вы погубите свое и мое счастье?» Его смуглые пальцы сжали белые руки Этти. «Скажите, что будете моей женой, и мы вместе пойдем навстречу судьбе!» «Но мы уедем отсюда?» «Нет, мы останемся здесь». «Нет, нет, Джек!» Теперь его руки обнимали ее. «Здесь оставаться нельзя! Вы можете увести меня?» На мгновение в чертах Макмурда отразилась борьба, а затем его лицо стало неподвижно, как гранит. «Нет!» Я буду бороться за вас против всего мира, Этти, и сохраню, оставаясь здесь. Но почему бы нам не уехать вместе? Я не могу уехать, Эти. Почему? Я никогда снова не подниму головы, зная, что меня выгнали отсюда. Кроме того, чего нам бояться? Разве мы не свободные люди в свободной стране? Если мы любим друг друга... Кто осмелится встать между нами? Вы не знаете, Джек. Вы пробыли здесь слишком мало времени. Вы не знаете этого Бальдвина, этого Магинти с его чистильщиками. Не знаю, не боюсь и даже не верю в них. Я жил среди грубых людей, моя дорогая, и никогда никого не боялся. Напротив, кончалось тем, что окружающие начинали бояться меня. Но скажите, если чистильщики, как говорит ваш отец, совершали в долине Вермисы одно преступление за другим, и все знают их имена, почему никто не предал преступников правосудию? Никто не решается выступить против них свидетелем. Всякий, кто осмелится дать неблагоприятное для них показание, не проживет и месяца». Кроме того, всегда найдется кто-нибудь из той же шайки, кто под присягой показывает, что во время преступления обвиняемый был совершенно в другой стороне долины. Вы, конечно, читали об этом. Мне казалось, что каждая газета в Штатах пишет о них. Я читал кое-что о чистильщиках, но считал такие статьи выдумками. Эти, возможно, у них есть причины поступать так, как они поступают? Может быть, их обижают? и они не в состоянии защищаться другим путем? Не говорите так. Именно это я слышу от того, другого. От Бальдвина, да? Да, и поэтому презираю его. О, Джек, теперь я могу сказать вам правду. Я всем сердцем ненавижу его и в то же время боюсь. Боюсь за себя, за отца. Я знаю, что если мне вздумается показать ему мои истинные чувства... На нас обрушится беда. Вот почему мне пришлось отделаться от него полуобещанием. Но если бы вы согласились бежать со мной, Джек, мы взяли бы с собой отца и зажили где-нибудь вдали от власти страшной шайки. На лице Макмурда снова отразилась борьба. И снова оно окаменело. Ничего, дурного, не случится ни с вами эти, ни с вашим отцом. Что же касается страшных людей, мне кажется, наступит время, когда вы поймете, что я не лучше самого дурного из них. Нет, нет, я всегда буду доверять вам. Макмурда с горечью засмеялся. «Боже мой, как мало вы знаете обо мне! Ваша невинная душа, моя дорогая, не подозревает, что происходит внутри меня» но что это за гость? Дверь резко распахнулась, и в комнату развязно с видом хозяина вошел красивый молодой человек, ровесник Макмурда, похожий на него ростом и сложением. Из-под широкополой черной фетровой шляпы, которую вошедший не потрудился снять, виднелось лицо со свирепыми, властными глазами и орлиным носом. Он сердито взглянул на парочку подле печки. Смущенная и испуганная Этти быстро встала со стула. «Я рада видеть вас, мистер Бальдвин», — сказала она. «Вы пришли раньше, чем я вас ожидала. Пожалуйста, садитесь». Упершись руками в бока, Бальдвин стоял и смотрел на Джона. «Это кто?» — коротко спросил он. «Мой друг, мистер Бальдвин, новый жилец». «Мистер Макмурда, позвольте представить вас мистеру Бальдвину?» Молодые люди мрачно поклонились друг другу. «Полагаю, мисс Этти сообщила вам, как у нас с нею обстоят дела?» — спросил Бальдвин. «Насколько я понял, вас с нею ничего не связывает». «Вот как? Ну так теперь вы можете узнать другое. Я говорю вам, что эта молодая леди — моя невеста». И вам лучше пойти прогуляться, так как вечер очень хорош. — Благодарю вас. Я не расположен гулять. «Нет — Нет? — свирепые глаза Бальдвина загорелись гневом. — Может быть, вы расположены подраться, мистер Жилец? — С удовольствием! — воскликнул Макмурда, поднимаясь на ноги. — Вы не могли сказать ничего более приятного. «Ради бога, Джек, ради бога!» — задыхаясь, произнесла бледная, растерявшаяся Этти. «О, Джек, он сделает что-нибудь ужасное!» «Ага! Он для вас, Джек?» — с проклятием произнес Бальдвин. «Ах, Тед, будьте благоразумны! Ради меня, Тед! Если вы когда-нибудь меня любили, будьте великодушны и не мстите!» «Мне кажется, Эти. «Если вы оставите нас вдвоем, мы покончим дело», — спокойно произнес Макмурда. «Или, может быть, вам, мистер Бальдвин, угодно прогуляться со мной по улице? Отличная погода, и за первым поворотом есть удобный пустырь». «Я расправлюсь с вами, не пачкая своих рук», — бросил Джону его враг. «В скором времени вы пожалеете, что вошли в этот дом» сейчас самое подходящее время сказал макмурда я сам выберу время мистер смотрите он неожиданно поднял свой рукав и показал на руке странный знак выжженный круг с крестом внутри вы знаете что это значит не знаю и знать не хочу обещаю что вы это узнаете не успев сильно постареть может быть Мисс Этти расскажет вам что-нибудь о клейме. А вы, мисс Этти, вернетесь ко мне на коленях. Слышите? На коленях. И тогда я скажу вам, в чем будет заключаться ваша кара. Вы посеяли бурю, и, ей-богу, я позабочусь, чтобы вы убрали посеянный урожай. Бальдвин с бешенством взглянул на них обоих, внезапно повернулся на каблуках, и в следующую секунду наружная дверь с шумом закрылась за ним. Несколько мгновений Джон и молодая девушка стояли молча. Наконец она обняла его и сказала. — О, Джек, какой вы смелый! Но все равно! Бегите! Бегите! Сегодня же! Это последняя надежда! Он убьет вас! Я прочла это в его ужасных глазах. Что вы можете сделать против двенадцати людей, за которыми стоит Макгинти и все могущество ложи?» Джон высвободился из объятий Этти, поцеловал молодую шведку и осторожно заставил ее опуститься на стул. «Полно, милая, полно. Не беспокойтесь обо мне. Я тоже масон и только что сказал об этом вашему отцу». Вероятно, я не лучше остальных, а поэтому не делайте из меня святого. Может быть, услыхав сказанное мной, вы уже ненавидите меня. Ненавидеть вас, Джек? До конца жизни этого не будет. Я слышала, что быть масоном совсем не дурно повсюду, кроме нашей округи. Почему же я должна думать о вас плохо из-за того, что вы принадлежите к братству? Но если вы масон, Джек? почему вы не пойдете в Дом Союза и не постараетесь заслужить расположение МакКинти? Торопитесь, Джек, торопитесь, поговорите с ним раньше Бальдвина, а то эти собаки бросятся по вашему следу. Я сам думаю так же, — сказал МакМурда, — и отправлюсь тотчас. Скажите вашему отцу, что сегодня мне придется переночевать у него в доме, но утром я найду себе новое помещение. Бар Дома Союза по обыкновению наполняла толпа. Это было любимое место наиболее грубых элементов города. Хозяин таверны, Макгинти, пользовался популярностью и носил маску веселости. Но помимо популярности, к его бару многих привлекал страх. В городе хозяина таверны боялись. Кроме тайной силы, которую, по всеобщему мнению, Макгинти проявлял безжалостно, он занимал высокие общественные должности, был муниципальным советником и инспектором дорог. Эти посты он получал с помощью мошенников-выборщиков, которые, в свою очередь, надеялись на милости из его рук. Взимались необоснованно огромные пошлины, все общественные работы были запущены. Отчеты переписывались благодаря подкупам, а уважающие себя граждане под действием угроз или шантажа вносили громадные суммы и помалкивали, опасаясь худшего. Вот почему бриллианты в булавках хозяина год от года становились крупнее и все более и более тяжелые золотые цепочки красовались на постепенно делавшихся наряднее жилетах. В то же время его бар ширился и разрастался, грозя проглотить половину рыночной площади. Макмурдо зашел в зал и очутился в толпе. Его сразу охватила потемневшая от табачного дыма и тяжелая от запаха алкоголя атмосфера. Множество ламп освещали зал. За многочисленными прилавками усиленно работали продавцы в жилетах и без сюртуков. Они смешивали ликеры для посетителей, которые ожидали своей очереди. В глубине комнаты стоял высокий, по-видимому, сильный человек, опираясь на прилавок. Сигара под острым углом торчала из уголка его рта, и Джек догадался, что перед ним знаменитый Магинти. Голову этого исполина покрывала грива, спускавшаяся до воротника. Его лицо заросло бородой. У хозяина бара было темное, как у итальянца лицо и странно мертвые, черные глаза. Отсутствие в них блеска придавало его лицу необыкновенно зловещий вид. Все остальное в этом человеке, прекрасные пропорции тела, тонкие черты, открытая манера, соответствовало маске веселого, задушевного малого. Каждый сказал бы, что Макгинти... Удачливый, честный деятель с добрым сердцем. Только в то мгновение, когда его мертвенные темные глаза, глубокие и безжалостные, смотрели на человека, тот внутренне содрогался, чувствуя, что перед ним целая бездна скрытого зла, соединенного с силой, жестокостью и хитростью, которые только усиливали Возможность беды. Джон внимательно разглядел этого человека и со свойственной ему небрежной смелостью принялся локтями расчищать дорогу к нему. Он протолкался через группу льстецов, вившихся вокруг могущественного хозяина таверны и заливавшихся хохотом при любой его шутке. Смелые серые глаза бесстрашно посмотрели сквозь стекла в черные матовые зрачки. «Что-то я не припомню вашего лица, молодой человек», — сказал мастер ложа Вермисы. «Я еще недавно здесь, мистер Маггинти. «Не настолько недавно, чтобы не знать, как следует меня именовать». «Он советник Маггинти, произнес голос из группы. «Извините, советник, я не знаю здешних обычаях, но мне посоветовали повидать вас». «Прекрасно, вы видите меня». Я весь тут. Что же вы думаете обо мне? Трудно ответить. Скажу только одно. Если ваше сердце так же велико, как тело, а душа так же прекрасна, как лицо, ничего лучшего я не могу желать, ответил Макмурда. Клянусь, у вас настоящий ирландский язык, произнес хозяин таверны, еще не решив говорить ли в тон с этим отважным посетителем или проявить высокомерие. «Итак, вы любезно одобряете мою наружность?» «Конечно, сэр», — сказал Макмурда. «И вам посоветовали идти ко мне?» «Да». «Кто посоветовал?» «Брат Сканлен из 341-й ложи Вермисы». «А теперь я пью за ваше здоровье, советник, и за наше дальнейшее знакомство». Он поднес к губам поданный ему стакан и, осушая его, отставил мизинец. Пристально следивший за ним Макгинти приподнял свои густые черные брови. «Ах, вот как!» — заметил он. «Мне придется получше исследовать дело, мистер Макмурда». «Пожалуйте за конторку, мистер Макмурда». Они прошли в маленькую комнатку, уставленную бочками. Макгинти старательно запер за собой дверь и уселся на одну из бочек, задумчиво покусывая сигару и вглядываясь в Джона своими мрачными глазами. Некоторое время он не произносил ни слова. Макмурда, не смущаясь, вынес осмотр. Вдруг Макгинти наклонился и вытащил револьвер. «Вот что, шутник», — сказал он, — «если я увижу, что вы играете с нами шутки...» вам не придется долго продолжать их». «Странное приветствие с достоинством», ответил Макмурда, со стороны мастера ложи, приезжему брату. «Но ведь именно это вы и должны доказать», ответил Макгинти. «И если не докажете, помоги вам Бог». «Где вы были посвящены?» «В двадцать девятой ложе, в Чикаго». «Когда?» «Двадцать июня тысяча восемьсот семьдесят второго года». «Кто был мастер?» «Джем Скотт». «Кто управляет вашей областью?» Бартоломью Ювильсон». «Хм, вы отвечаете довольно бегло. Что вы здесь делаете?» «Работаю». «Вы не задумываетесь в ответах?» «Да, у меня всегда найдется готовое слово». «Так же ли скоро вы действуете?» «Люди, знавшие меня хорошо, утверждали это. Ну, может быть, мы испытаем вас скорее, чем вы думаете. Вы что-нибудь слышали о нашей ложе? Я слышал, что в ваше братство может вступить только мужественный человек. Правильно, мистер Макмурда. Почему вы уехали из Чикаго? Повесьте меня раньше, чем я скажу вам это». Глаза Макгинти широко открылись. Он не привык к таким ответам, и слова Джона удивили его. «Почему вы не хотите сказать?» «Потому что брат не может лгать брату». «Значит, правда до того дурна, что о ней нельзя говорить?» «Пожалуй, да». «Послушайте, не ждите, чтобы я, как мастер, ввел в ложу человека, за прошлое которого не могу отвечать». На лице Макмурда отразилось изумление. Подумав, он вынул из внутреннего кармана измятый лоскут газеты. «Надеюсь, вы не донесете?» — спросил он. «Если вы еще раз скажете мне что-нибудь подобное, ждите пощечины!» — запальчиво произнес Макгинти. «Вы правы, советник», — мягко заметил Макмурда. «Извиняюсь, я сказал, не подумав». «Уверен, что без опасения могу отдать себя в ваши руки. Прочитайте эту вырезку из газеты». Глаза мастера пробежали отчет об убийстве в таверне Озера на рыночной улице Чикаго. После Нового года, 74 -го, там был застрелен какой-то Джонас Пинто. «Ваше дело», — спросил он, отдавая назад вырезанный столбец. Макмурда кивнул головой. «Почему вы застрелили его?» «Я помогал дяде Сэму делать доллары. Может быть, мои монетки не были из такого чистого золота, как его, но походили на них и обходились дешевле. Этот Пинта катал их. Что он делал?» «Пускал в обращение. А потом сказал, что наябедничает. Может быть, он и сделал это. Я не стал долго ждать. Пристрелил его и отправился в угольную область». «Почему в угольную?» «Потому что в газетах пишут, что люди здесь не особенно разборчивы». Макгинти засмеялся. «Сначала вы были фальшивым монетчиком, потом стали убийцей и решили, что здесь вас охотно примут». «Приблизительно так», — ответил Джон. «Полагаю, вы далеко пойдете. Скажите, вы все еще умеете делать доллары? Макмурда вынул из кармана шесть-семь монет. «Их не делали на Вашингтонском монетном дворе», — заметил он. «Неужели?» Своей огромной, волосатой, как у гориллы рукой Макгинти поднес фальшивые доллары к свету. «Не вижу никакой разницы. Мне, думается, вы сделаетесь очень полезным братом. «Мы можем терпеть в нашей среде двух-трех плохих людей, друг Макмурда, так как временами нам приходится защищаться собственными средствами. Полагаю, я буду действовать заодно с остальными братьями. У вас, кажется, много смелости. Вы даже не моргнули, когда я навел на вас дуло револьвера. Но ведь не я был в опасности. Кто же? Вы, советник». Из кармана своего пиджака Макмурда вытащил револьвер со взведенным курком. «Я все время целился в вас и думаю, мой выстрел был бы быстрее». Краска гнева залила лицо хозяина таверны. Но потом он разразился хохотом и сказал. «Ей-богу! Уже много лет мы не встречали такого воплощенного ужаса! Я уверен, ложа будет гордиться вами». «Черт возьми!» — внезапно закричал он. «Что вам нужно? Неужели я не могу минуту поговорить наедине с джентльменом без того, чтобы кто-нибудь не ворвался?» Вошедший приказчик в смущении молчал. «Извините, советник!» — наконец сказал он. «Но мистер Тед Бальдвин желает немедленно поговорить с вами». Напрасно приказчик пытался что-то объяснить. Жестокое, напряженное лицо Теда выглядывало из-за его плеча. Он вытолкал приказчика за порог, вошел в маленькую комнату и запер за собой дверь. «Итак», — произнес Бальдвин, бросая свирепый взгляд на Джона, — «вы первые прибежали сюда. Советник, мне необходимо сказать вам два слова об этом человеке». «Так говорите при мне», — сказал Макмурда. «Скажу, когда и как захочу». «Тише, тише!» — остановил его Макгинти, поднимаясь с бочки. «Так не годится, Бальдвин! У нас новый брат, и мы не должны таким образом встречать его! Пожмите-ка друг другу руки!» «Никогда!» — в бешенстве закричал Бальдвин. «Я предлагал ему честную драку, если он полагает, что я оскорбил его», — произнес Макмурдо. «Я буду биться с ним на кулаках, если же ему этого недостаточно!» на каком угодно оружии. Предоставляю вам, советник, рассудить нас». «В чем причина ссоры?» — с недовольством спросил Макгинти. «Молодая девушка должна иметь право выбора». «Разве?» — закричал Бальдвин. «Между двумя членами ложи?» «Да», — сказал Макгинти. «Это ваше решение?» «Да, Тед Бальвин, сказал Макгинти и посмотрел на него недобрым взглядом. А вы собираетесь оспаривать? Вы отталкиваете человека, который помогал вам целых пять лет ради молодчика, которого вы впервые видите? Мак, вы не пожизненный мастер, и при будущих выборах. Советник прыгнул на него, как тигр. Сильная рука сжала шею Теда и отбросила его на одну из бочек. В порыве безумного гнева мастер задушил бы Бальдвина, если бы в дело не вмешался Джон. «Тише, советник! Ради бога, тише!» — сказал Макмурда, оттаскивая хозяина таверны от его жертвы. Пальцы советника разжались. Укрощенный Бальдвин, хватая ртом воздух, дрожал всем телом, как человек, только что заглянувший в лицо смерти. «Вы давно хотели этого, Тед Бальдвин!» «Теперь получили», — сказал Макгинти. «Может быть, вы считаете, что меня забаллотируют и хотите занять мое место? Это решит ложа. Но пока я стою во главе, я никому не позволю противиться мне или моим постановлениям». «Я ничего не имею против вас», — пробормотал Бальдвин, ощупывая свое горло. «В таком случае», — произнес Макгинти, стараясь казаться добродушно веселым, «мы снова друзья, и дело с концом». Он взял с полки бутылку шампанского и откупорил ее. «Вот что», — продолжал Макгинти, налив три высоких бокала, «выпьем примирительный тост ложа». «После этого, как вы знаете, не может остаться затаенной вражды». «Ну, теперь левую руку на мою шею». «Говорю вам, Тед Бальвин, в чем обида, сэр?» «Тучи тяжелые», — ответил Бальвин. «Но они рассеются навеки. Клянусь!» Они выпили вино, и та же церемония повторилась относительно Бальдвина и Джона. «Готово», — произнес Макгинти, потирая руки. «Конец вражде. Если злоба не утихнет, ложа расстанется с вами. Это известно брату Бальдвину». «И вы, Макмурдо, узнаете, что я говорю правду, если пожелаете мутить воду?» «Даю слово, что не хочу ссор», — ответил Макмурдо, протягивая руку Бальдвину. «Я легко могу рассердиться, но быстро прощаю. Говорят, во мне сказывается горячая ирландская кровь». Бальдвину пришлось взять протянутую руку Джона, потому что гневный взгляд главы ложа был устремлен на него. Тем не менее, его мрачное лицо показывало, что приветливые слова Макмурда не тронули его. «Ах, эти девушки, девушки!» — заметил Макгинти. «Только подумать, что одна и та же красотка оказалась между двумя моими молодцами. Это козни дьявола. Пусть красавица сама решит этот вопрос. Подобные вещи не входят в круг обязанностей мастера, и слава богу. У нас и без женщин достаточно дел. Брат Макмурда, вы будете введены в нашу ложу. У нас свои обычаи, не похожие на чикагские. Собрание братства состоится вечером в субботу. И если вы придете, то станете братом в долине Вермисы. Глава 3. Ложа 341. На следующий день Макмурда переселился из дома старого Джекоба Шефтера в помещавшиеся на краю города меблированные комнаты «Вдовы Макнамара». Его первый железнодорожный знакомый Сканлан вскоре переехал в Вермису и поселился там же. У старой Ирландки не было других жильцов, и она предоставляла двоих приятелей самим себе. Они могли говорить и действовать как им угодно, а это было крайне удобно для людей, имевших общие тайны. Шефтер смягчился и позволил Джону приходить к нему обедать. Таким образом, свидания молодого ирландца с Этти не прекратились. Напротив, с течением времени их отношения становились все нежнее. Макмурда чувствовал себя в полной безопасности в доме старой ирландки и достал свои инструменты для изготовления фальшивых монет. Взяв слово не разглашать тайну, он часто показывал их некоторым братьям ложе, после чего каждый чистильщик уносил с собою несколько монет, сделанных Джоном так искусно, что они могли, не опасаясь, пускать их в обращение. Товарищи Джона удивлялись, почему, обладая таким искусством, он снисходил до какой-то другой работы. Но всем, кто задавал подобные вопросы, Макмурда объяснял, что не имея очевидного заработка, он неминуемо привлечет к себе внимание полиции. Скоро у него вышло столкновение с одним полицейским, но на счастье искателя приключений оно принесло ему больше добра, чем зла. После знакомства с мастером ложи, Макмурда стал регулярно заходить в таверну Дома Союза, чтобы поближе познакомиться с ребятами как в шутку называли друг друга «участники банды», которая наводняла долину. Смелые манеры и речи сделали Макмурда всеобщим любимцем и заставили этих грубых людей уважать его. Однажды вечером, когда в баре собралось особенно много посетителей, в открывшуюся дверь вошел человек в синем мундире угольной и железной полиции. Этот корпус был составлен владельцами железных дорог и угольных копий, для поддержки гражданской полиции, совершенно беспомощной в борьбе с организацией мошенников, которые наводили ужас на всю область. Все затихло, и на вошедшего устремилось множество любопытных взглядов. Но в Штатах существуют странные отношения между полицейскими и преступниками, а потому МакГинти не выказал удивления, когда инспектор подошел к его прилавку. «Дайте виски без примеси», — сказал полицейский. «Кажется, мы еще не знакомы с вами, советник». «Вы новый инспектор?» — вопросом на вопрос ответил Макгинти. «Да. Мы надеемся, что вы, советник, и другие граждане, помогут нам поддерживать закон и порядок в городе. Я капитан Мервель». «Нам было бы лучше без вас, капитан», — холодно заметил Макгинти. «У нас своя городская полиция» и мы не нуждаемся в привозном добре. Ведь вы только наемное орудие капиталистов и получаете жалование за то, чтобы бить или убивать ваших бедных сограждан». «Давайте не будем спорить об этом», — добродушно заметил инспектор. «Мне кажется, мы все исполняем свои обязанности, так как понимаем их. Просто у нас различные взгляды». Он допил виски, Повернулся, чтобы уйти, и в эту минуту увидел лицо Джона, который хмуро стоял рядом с ним. Э, -э, -э произнес Мервель, оглядывая ирландца с ног до головы, старый знакомый. Макмурдо отшатнулся от него. Я никогда не был дружен ни с кем из ищеек, сказал он. Знакомый? Не всегда друг, с широкой улыбкой ответил полицейский капитан. «Вы, Джон Макмурда, из Чикаго, не отрицайте этого!» Молодой ирландец пожал плечами. «Я и не думаю отрицать», — ответил он. «Надеюсь, вы не считаете, что я стыжусь своего имени?» «А могли бы стыдиться!» «Черт возьми! Что вы хотите этим сказать?» — прогремел Макмурда, сжимая кулаки. «Полно, полно, Джон! Это со мной не пройдет!» Перед тем, как приехать в эту угольную яму, я служил в Чикаго, и с первого взгляда узнаю чикагского мошенника». Лицо Джона омрачилось. «Неужели вы, Мервель, из Чикагского центрального управления?» — произнес он. И «Именно. И мы не забыли застреленного Джонаса Пинта. Не я его убил». «Нет. Это беспристрастное показание, да?» но его смерть оказалась вам необыкновенно на руку, в противном случае вам пришлось бы плохо за кругляки. Однако оставим прошлое, потому что скажу по секрету, против вас не нашлось прямых улик, и вы спокойно можете возвращаться в Чикаго. Мне и здесь хорошо. Во всяком случае, я оказал вам услугу, но не вижу благодарности. Пожалуй, «У вас действительно были хорошие намерения. Спасибо!» — неприветливо проговорил Макмурда. «Пока вы живете честно, я молчу», — сказал капитан. «Если же приметесь за старое, будет другой разговор». Мервель ушел из бара, создав местного героя. О делах Макмурда в Чикаго давно шептались, но он отделывался от вопросов улыбкой. Теперь же все было подтверждено официально. Посетители окружили Джона и пожимали ему руку. Обычно Джон мог пить очень много, не пьянее. Однако, если бы в этот вечер с ним не было Сканлана, прославленный герой провел бы ночь под конторкой. В субботу вечером Макмурда был введен в ложу. Ему казалось, что как чикагский масон он вступит в братство Вермисы безо всяких церемоний, но в долине существовали свои обряды, которыми вермисские масоны очень гордились, и каждый, вступающий в ложу, был обязан пройти определенный ритуал. Братство собралось в большой комнате Дома Союза, предназначенной именно для таких заседаний. В Вермисе было человек шестьдесят масонов. Однако не они составляли основные силы организации. В долине существовало еще много других лож. В случае серьезного дела посылали братьев из отдаленной ложи, и таким образом преступление иногда совершалось людьми, живущими далеко от места, где оно происходило. В общем, в угольной области насчитывалось не менее 500 братьев. В комнате стояло два длинных стола, Чистильщики собрались около одного из них, другой был заставлен бутылками, и многие из общества уже поглядывали в его сторону. На главном месте Маггинти. Черная плоская бархатная шапочка прикрывала его черную гриву. На груди мастера висел кусок красной материи. Это придавало ему вид жреца, совершающего какой-то сатанинский ритуал. По обе стороны от него разместились братья высших степеней, между которыми находился и Тед Бальвин. Шарфы или медали украшали всех старших чистильщиков, являясь эмблемами должностей. В основном это были люди, достигшие полного расцвета лет, остальное же общество состояло из молодежи. Младшие братья исполняли приказания старших. Полные беззаконие, Кровожадные, как у тигров, души отражались в лицах многих старших чистильщиков. Но, глядя на открытые физиономии молодежи, наблюдателю трудно было бы поверить, что они — опасная шайка убийц и гордятся своими делами, что они смотрят с глубоким уважением на человека, который, как они выражаются, «чисто делает дело». После совершения убийства, Молодые люди спорили между собой, кто из них действительно нанес роковой удар и забавляли все общество, описывая вопли и судороги умирающего человека. На первых порах чистильщики старались действовать тайно, но в то время, к которому относится наш рассказ, их поступки стали необыкновенно наглыми. Во-первых, потому что постоянные неудачи полиции доказали им, что никто не смеет давать показаний против них. А во-вторых, у них было неограниченное количество свидетелей, которым они могли обратиться за поддержкой, и полная казна, дававшая возможность приглашать для своей защиты самых талантливых адвокатов в Штатах. За десять лет полных преступлений, никто не был осужден. Единственная опасность для чистильщиков заключалась в самой жертве, которая, защищаясь, могла ранить или убить кого-нибудь из них. Макмурда уже знал, что его ждет какое-то испытание, но никто не говорил ему, в чем оно состоит. Двое братьев торжественно провели Джона в соседнюю комнату. Из-за дощатой перегородки до него долетал гул голосов, Он несколько раз слышал свое имя и понял, что обсуждается его кандидатура. Наконец, дверь отворилась, и к ирландцу подошел страж с зеленым, вышитым золотом шарфом через плечо. «Мастер приказал засучить рукав, завязать глаза и войти в зал собрания», — сказал он, и вместе с двумя братьями, сторожившими Джона, снял с него пиджак, завернул до локтя правый рукав рубашки, чуть выше локтей стянул веревкой его руки и, наконец, надел ему на голову черный капюшон. Надвинув этот колпак на глаза нового брата, Джона ввели в залу. Макмурда казалось, что он в полной тьме, ему было душно, и голос, заговорившего с ним Макгинти, звучал слабо. «Джон Макмурда», — сказал глухой голос. «Вы уже принадлежите к старинному ордену масонов?» В знак утверждения Макмурда поклонился. «Ваша ложа в Чикаго номер 29, девять». Снова поклон. «Темные ночи неприятны». «Да, для странствующих иностранцев». Тучи тяжелы. Да, подходит буря. Довольны ли, братья? спросил мастер. Ему ответил утвердительный ропот. По вашим ответам, брат, мы видим, что вы действительно принадлежите к братству. Однако в нашей области имеется особый ритуал. Готовы ли вы подвергнуться испытанию? Да, готов. «Твердое ли у вас сердце?» «Твердое». «В доказательство сделайте шаг вперед». В то же мгновение Джон ощутил давление на глаза и понял, что их касаются два острия. Казалось, что ступив вперед, он потеряет зрение. Тем не менее, ирландец заставил себя двинуться и мгновенно перестал ощущать давление. Послышались одобрительные восклицания». «У него твердое сердце», — произнес голос. «Умеете ли вы переносить боль?» «Не хуже других. Испытайте его». Джон едва удержался от восклицания. Жгучая боль пронзила его руку. Он чуть не потерял сознание, но сжал кулаки и закусил губу, чтобы скрыть боль. «Я мог бы перенести и большее», — заметил молодой человек. «На этот раз...» Раздались крики восхищения. Руки похлопывали его по спине, с головы сняли капюшон. Макмурда стоял и, улыбаясь, принимал поздравления остальных братьев. «Последнее слово, брат Макмурда», — сказал Макгинти. «Вы уже принесли клятву хранить тайну и не нарушать верности. Знаете ли вы, что за нарушение того или другого последует немедленное...» «Неизбежная смерть?» «Да», — сказал Джон. «И вы подчиняетесь власти мастера при любых обстоятельствах?» «Подчиняюсь». «Итак, от имени 341-й ложи Вермисы я даю вам все права и привилегии братства. Поставьте на стойку на стол, брат Сканлен. Мы выпьем за здоровье нашего достойного брата». Джону принесли пиджак — Но не надев его, он взглянул на свою сильно болевшую руку. На предплечье краснело глубокое, выжженное железом клеймо, круг и в нем треугольник. Двое-трое его соседей показали ему такие же знаки ложи. «Нас всех клеймили», — сказал один. «Но не все мы так храбро вынесли это, как вы». «Пустяки», — ответил Макмурда. Тем не менее, рука его сильно болела. Когда были выпиты напитки, братья перешли к очередным делам ложи. Макмурда, привыкший к простым обычаям Чикаго, внимательно слушал, сильно удивляясь, но не показывая этого. «Следующим вопросом, — сказал Макгинти, — стоит чтение письма участкового мастера Виндля из Мертонской области, из 249-й ложи. Он пишет. — Дорогой сэр, «Необходимо сделать одно дело относительно Эндрю Ре из фирмы Ре и Стермиш, владельцев угольных копий поблизости от нас. Вспомните, что ваша ложа обязана нам помочь, так как вы воспользовались услугами наших братьев прошлой осенью, во время дела с полицейским. Если вы пришлете двух способных людей, они поступят в ведение изначею Хиггинса, адрес которого вам известен». Он им покажет, когда и где надо действовать. Ваш в свободе Д. В. Виндель. Виндель никогда не отказывает нам в помощи, поэтому мы тоже не можем отказать ему. Замолчав, Макгинти обвел комнату своими тусклыми, недобрыми глазами. Кто пойдет на дело? Многие молодые люди подняли руки. Мастер посмотрел на них и одобрительно улыбнулся. «Вы годитесь, тигр-кормок. Если вы будете действовать так же хорошо, как в прошлый раз, то окажетесь хорошим подспорьем. Вы тоже, Вильсон? Только у меня нет револьвера», — сказал юноша, не достигший 20 лет. «Ваше первое дело, правда? Ну что ж, вам надо когда-нибудь получить крещение кровью. Отличное начало для вас». — А револьвер, конечно, будет. По возвращении мы хорошо вас примем. — Получим награду? — спросил Кормак, коренастый, смуглый молодой человек, получивший за свою лютость прозвище «Тигр». — Не думайте о награде. Работайте ради чести. Впрочем, может быть, в шкатулке найдется и несколько лишних долларов для вас. — А что сделал этот человек? — спросил Вильсон. «Не таким, как вы, спрашивать, в чем он виноват. Его осудили, и его проступок не наше дело. Мы должны только помочь им исполнить приговор. Кстати, на будущей неделе к нам придут два брата из Мёртонской ложи, чтобы поработать у нас». «Кто именно?» — спросил кто-то из толпы. «Лучше не задавать лишних вопросов. Ничего не зная, вы ничего не можете сказать» а, следовательно, причинить вред другим или себе. Скажу одно, эти братья хорошо делают дело, за которое берутся. «Давно пора начать», — произнес Тед Бальвин. «У нас люди совсем отбились от рук. На прошлой неделе десятник Блэккер выгнал троих наших. Пора ему отплатить за это». «Чем отплатить?» — шепотом спросил Макмурда своего соседа. «За рядом свинца!» — с громким смехом ответил тот. «Что вы скажете о наших порядках, брат?» По-видимому, преступная душа ирландца уже пропиталась духом общества, в которое он вступил. «Они мне очень нравятся», — сказал он. «У вас как раз место для смельчака». Несколько чистильщиков, сидевших рядом с Джоном, услыхали его слова и зааплодировали. «Что там?» — крикнул мастер с противоположного конца стола. «Новый брат, сэр, находит наши обычаи по своему вкусу!» Макмурда на мгновение поднялся с места. «Почтенный мастер, я хотел сказать, что, когда вам понадобится человек, я почту за честь помочь ложе». Раздались громкие одобрения. Чувствовалось, что над горизонтом показался краешек нового солнца. Некоторые из старших нашли, что светило поднимается слишком быстро. «Позвольте заметить», — сказал сидевший рядом с председателем секретарь Гаровий, седобородый человек с лицом коршуна, — «что брат Макмурда должен подождать, пока сам мастер» найдет нужным послать его на работу. «Именно это я и подразумевал», — проговорил Джон. «Ваша очередь наступит, брат», — сказал председатель. «Мы отметили вашу готовность и полагаем, что вы будете хорошо действовать. Если хотите, можете принять участие в маленьком деле нынче ночью. Я готов. Во всяком случае, вы можете сегодня поработать». «Это покажет вам, какое место мы занимаем в округе. Теперь же...» — Макгинти заглянул в список. «Я передаю на рассмотрение собрания следующий пункт. Прежде всего прошу казначея сообщить, в каком состоянии наш баланс. Необходимо дать пенсию вдове Джима Карнава. Он погиб, работая для ложа, и мы обязаны позаботиться о вдове». «Джима застрелили в прошлом месяце» когда братья собирались убить Честера Вилькокса», — сообщил Джону его сосед. «В данное время фонды в порядке», — сказал казначей, державший перед собой отчетную книгу. «В последнее время фирмы не скупились. Макминдер и Ко заплатили 500, чтобы мы не тревожили их. Братья Вокер прислали сотенную бумажку, но я самолично вернул ее и потребовал пятисотенную». «Если я не получу денег к среде, их мельничный привод должен испортиться. Нам пришлось сжечь их плотину в прошлом году, чтобы они стали благоразумными». Затем западная угольная компания прислала свой ежегодный взнос. «В кассе достаточно денег, и мы можем исполнить все наши обязанности». «А как обстоит дело с Арчи Свинсоном? – спросил один брат. «Он продал все и уехал. Старый дьявол оставил нам записку, в которой написал, что охотнее станет нищим дворником в Нью-Йорке, чем останется крупным владельцем копий под властью шантажистов. Ей-богу, он хорошо сделал, что улизнул раньше, чем записка попала к нам в руки. И думаю, что он не осмелится снова показаться в долине». Старый человек с бритым лицом и высоким лбом поднялся с противоположного председательскому месту конца стола. Казначей, начал он, позвольте вас спросить, кто же купил собственность человека, которого мы вытеснили из этой области? Ее купила железнодорожная компания Мертонской области. А кто купил копии Тодмина Или? которые в прошлом году появились на рынке. «Та же компания, мистер Моррис». «А кто ж купил железнопрокатный завод Манса и Шумана, а также Ван Деггера и Этвуда? Они куплены западной Мертонской инженерной компанией». «Я не считаю, брат Моррис», — сказал Макгинти что нам так уж важно знать, кто купил эти участки и заводы, коли новые владельцы не могут увести с собой свою собственность. При всем уважении к вам, достопочтенный мастер, я полагаю, это может иметь для нас большое значение. Процесс совершается вот уже 10 лет, «Мы постепенно оттесняем мелких людей от ремесла. Какие же последствия? На их местах мы видим крупные компании, директора которых живут в Нью-Йорке и Филадельфии, нисколько не переживая по нашему поводу. Мы можем брать дань с их местных представителей или прогонять их, но изгнанных будут заменять другими. В то же время мы навлекаем на себя опасность, так как мелкие владельцы не могли вредить нам, не имея для этого ни денег, ни власти. Но ежели крупные компании заметят, что мы мешаем им наживаться, они же не пожалеют ни трудов, ни издержек, чтобы выследить нас и отдать в руки правосудия». Когда прозвучали эти зловещие слова, собрание затихло, лица омрачились. Чистильщики были до того всемогущи и действовали так нагло, что мысль о возмездии никогда не возникала в их мозгах. А теперь, предвидя возможность наказания, похолодели даже самые удалые из них. «Я считаю», — продолжал морис Надо меньше прижимать мелочь. В тот день, когда все мелкие владельцы будут изгнаны отсюда, могущество нашего общества сломится. Неприятные истины никому не по душе. Едва говоривший опустился на свое место, раздались гневные восклицания. Маггинти выпрямился. Лицо его было мрачным. «Вы всегда каркали, брат Моррис», — сказал он. «Пока участники ложи сплочены, никакие силы в Соединенных Штатах не коснутся их. Разве мы уже не доказывали это? Я полагаю, что крупные компании найдут более удобным платить нам, нежели бороться. Однако, братья, говоря это, Маггинти снял с себя бархатную шапочку и красный лоскут. Ложа окончила очередные дела. Правда, остается еще один маленький вопрос, о котором можно упомянуть перед расставанием. Теперь наступило время для братской закуски и пения. Удивительно человеческая природа. Зал был заполнен людьми, привыкшими к убийству, действующими, не задумываясь, не испытывая сострадания к рыдающей вдове или беспомощным детям. А между тем нежная или трогательная мелодия волновала их до слез. У Макмурда был прекрасный тенор, И если бы он раньше не заслужил расположение ложи, в братьях пробудились бы добрые чувства к нему после того, как он спел песни «Я сижу на изгороде Мэри» и «На мелях Алланских вод». В первый же вечер новый брат стал одним из самых популярных чистильщиков. Однако для того, чтобы человек стал достойным деятелем ассоциации, требовались и другие качества кроме умения занимать общество. И еще до конца вечера Джон обнаружил их. Бутылка с виски несколько раз обошла вокруг стола. Лица братьев раскраснелись, их умы были готовы на злодеяние. И именно в это время глава ложи снова обратился к ним. «Ребята, в городе живет человек, которого следует укротить, и это должны сделать вы». Я говорю о Джеймсе Стенджере, редакторе Герольда. Читали, что он опять накалякал про вас? В зале послышались проклятия. Макгинти вынул из жилетного кармана газету. «Закон и порядок» — это заглавие статьи. Далее идет. «В угольной и железной области царит террор». Со времени первых убийств прошло 12 лет, и это время доказало существование у нас преступной организации. Преступления не прекращаются, и теперь дошли до такой степени, что делают нас отвратительными для всего цивилизованного мира. Разве ради таких результатов наша Великая Родина – принимает в свое лоно чужестранцев, бегущих от европейского деспотизма. Разве гостеприимство им оказывается для того, чтобы они превращались в тиранов для людей, давших им пристанище? Имена преступников известны, их организация существует открыто. Долго еще будем мы терпеть такое положение вещей? «Неужели нам вечно предстоит жить?» «Пожалуй, хватит читать эту дрянь», — произнес председатель, бросая бумагу на стол. «Вот как он говорит о нас!» «И я спрашиваю, как мы должны поступить с ним?» «Убить его! Убить! Убить!» Раздалось сразу несколько восклицаний. «Я протестую!» — сказал брат Морис. «Повторяю, братья!» «Наша рука слишком сильно давит на долину, и наступит время, когда отдельные люди объединятся во имя самообороны, и тогда раздавят нас!» «Джеймс Тенджер, старик! Его уважают в городе и округе! Если он будет убит, весь штат взволнуется!» «Стоит мне поднять палец», — сказал Макгинти, — «я соберу двести человек, которые очистят весь город». И вдруг, усилив голос и грозно сдвинув свои черные густые брови, он произнес, «Смотрите, брат Моррис, я слежу за вами уже не первый день». У вас самого нет смелости, и вы стараетесь лишить мужества других. Плохо вам придется, когда ваше имя появится в моих списках. А мне начинает казаться, что я скоро внесу его в мою памятную книгу». Моррис смертельно побледнел. Его колени стали подгибаться, и он бессильно опустился на стул. Его дрожащая рука подняла стакан, и, прежде чем ответить, он сделал несколько глотков. «Прошу прощения у вас, почтенный мастер, и у всех братьев, ежели я сказал больше, чем следовало. Вы все знаете, что я верный брат, и боюсь только, чтобы с ложей не случилось что-нибудь дурного». Именно этот страх заставил меня произнести неосторожные слова. Однако я больше доверяю вашим суждениям, достопочтенный мастер, нежели своим собственным. Я обещаю, что никогда больше не погрешу в этом смысле». Слушая смиренные слова Мориса, МакГинти перестал хмуриться. «Отлично, брат. Мне самому было бы грустно». «Если бы пришлось дать вам урок. Но пока я занимаю свое место. Мы должны хранить единство как в словах, так и в делах». «А теперь, ребята», — продолжало наглядывая общество, — «вот что я скажу вам. Если мы накажем Стенджера в полной мере, это навлечет на нас большие неприятности». «Издатели и редакторы держатся друг за друга, и в случае его смерти все газеты в штате поднимут твой, взывая к полиции и войскам. Тем не менее, вы можете хорошо проучить его. Вы согласны взять это на себя, брат Бальдвин?» «Конечно», — охотно вызвался молодой человек. «Сколько товарищей вы возьмете с собой?» «Пятерых». «Пойдут Гойер, Менсель, Сканлан и двое Вильбаев». «Я обещал новому брату, что он тоже пойдет», — заметил председатель. Тед Бальвин посмотрел на Макмурдо, и его взгляд показал, что он не простил и не забыл. «Пусть идет, если хочет», — мрачно сказал Тед. «Этого довольно. И чем скорее мы начнем дело, тем лучше». Общество разошлось. В баре было еще много гуляк, и некоторые братья остались в Доме Союза. Маленькая шайка, выбранная для исполнения приговора, двинулась по двое, по трое по маленьким улицам, чтобы не привлекать к себе внимания. Стоял сильный мороз. На усеянном звездами небе ярко блестел полумесяц. Чистильщики собрались на площадке возле высокого здания. Напечатанные золотыми буквами слова «Герольд Вермисы блестели между ярко освещенными окнами. Из дома доносился стук печатной машинки. «Эй вы!» — сказал Бальдвин Джону. «Стойте внизу у дверей и наблюдайте, чтобы путь для нас был чист. С вами останется Артюр Вильбай. Остальные за мной. Не бойтесь, ребята!» Около 12 свидетелей покажут, что в данную минуту вы в доме Союза. Близилась полночь. По улице брели редкие гуляки, возвращающиеся домой. Открыв дверь редакции газеты, Бальдвин и выбранные им люди вошли в дом и побежали по лестнице. Макмурдо и Вильбай остались внизу. Из комнаты наверху послышались крики, призыв на помощь, топот, звуки падающих стульев. На площадку лестницы выбежал седой человек, но его схватили. Очки несчастного со звоном упали к ногам Макмурда. Раздался глухой стук и стон. Старик лежал ничком. Шесть палок застучали по его спине. Он корчился. Его худые длинные ноги и руки вздрагивали под ударами Наконец, все, кроме Бальдвина, прекратили истязание Но Тед с лицом искаженным адской улыбкой продолжал бить старика по голове Седые волосы слиплись от крови Бальдвин склонялся над своей жертвой, нанося короткие злые удары Всякий раз, когда видел незащищенную часть головы Джон быстро поднялся по лестнице и оттащил Теда от редактора. «Вы убьете его?» — сказал Макмурда. «Довольно». Бальдвин с изумлением посмотрел на него. «Будьте вы прокляты! Кто вы такой, чтобы вмешиваться? Вы новичок в ложе! Прочь!» Он поднял палку, но Макмурда вынул револьвер из своего кармана. «Нет, это вы уходите прочь!» — произнес он. Если вам вздумается поднять на меня руку, пуля разможет вам лицо. Что же касается ложи, скажите, разве мастер не запретил убивать этого человека? А что вы делаете, как не убиваете его? Он говорит правду, заметил один из шейки. Скорее разбегаемся, закричал снизу Вильбай. Окна освещаются, и через пять минут сюда соберется весь город. Действительно. На улице загудели голоса. Маленькая группа наборщиков и несколько метропанжей собрались в нижней передней, готовясь к действию. Преступники оставили ослабевшего неподвижного редактора на верхней площадке, выбежали из здания газеты и двинулись по улице. Некоторые, дойдя до Дома Союза, смешались с толпой и шепнули хозяину бара, что дело сделано. Другие же... В их числе и Макмурда рассыпались по маленьким улицам и кружными путями направились по домам. Глава четвертая. Долина ужаса. Проснувшись на следующее утро, Макмурда тотчас вспомнил о церемонии своего вступления в ложу. От выпитого у него болела голова, а заклейменная рука сильно распухла и воспалилась. Так как молодой ирландец имел особые доходы, он не очень усердно занимался в конторе, а потому в этот день поздно позавтракал и все утро писал письмо одному своему другу. Окончив его, он развернул Герольд. В добавочном столбце он прочитал заглавие. «Преступление в редакции. Редактор серьезно пострадал». Дальше шел короткий отчет о случившемся, но, конечно, Джон знал об этом гораздо лучше, нежели писавший. Статья заканчивалась такими словами. «Дело находится в руках полиции, однако вряд ли можно надеяться, что расследование приведет к каким-либо результатам. Тем не менее, некоторые из преступников были узнаны, и можно предполагать, что они будут осуждены». Вряд ли следует говорить, что преступление было совершено по приказу бесчестного общества, столько лет терзающего нашу долину. Общество, против которого решительно восставал Герольд. Многочисленные друзья мистера Стенджера с удовлетворением узнают, что хотя он был жестоко, безжалостно избит и получил несколько сильных повреждений головы, его жизни не угрожает опасность». Ниже говорилось, что для защиты редакции газеты вытребован патруль полиции, вооруженный ружьями. Джон отложил газету. Он, дрожавший от излишеств в предыдущей ночи рукой, зажигал табак в трубке, когда в двери его комнаты постучались, и вошла вдова Макнамара, передавшая ему записку, которую только что принес мальчик. «Я хочу поговорить с вами, но не у вас в доме. Вы можете встретить меня возле флагштока на мельничном холме». «Если вы туда придете тотчас, я вам скажу кое-что важное и для вас, и для меня». Подписи не было. Макмурда дважды и с большим удивлением прочитал эти строки. Он не мог понять, что они значили и кто их написал. Если бы почерк был женский, он предположил бы, что записка является началом одного из любовных приключений, которыми изобиловала его прошлая жизнь. Но он не сомневался, что перед ним подчерк мужчины и мужчины образованного. Немного поразмыслив, Джон решил выяснить, в чем дело. Мельничный холм — название плохо содержавшегося общественного парка в самом центре города. Летом его наполняли гуляющие, но зимой парк выглядел довольно уныло. Макмурда двинулся вверх по вьющейся дорожке, окаймленной елочками, и, наконец, дошел до пустого ресторана, который был центральным местом летних сборищ. Возле здания торчал пустой флагшток, а под этим высоким столбом стоял человек, опустивший на лицо поля шляпы и поднявший воротник своего пальто. Человек повернул голову, и Макмурда узнал брата Мориса который накануне так рассердил мастера. Они приветствовали друг друга знаками ложи. «Я хотел бы поговорить с вами, мистер Макмурда», — сказал Моррис с неуверенностью, которая показывала, что он собирается коснуться щекотливой темы. «С вашей стороны было правильно принять мое приглашение. Почему же вы не подписались?» «Необходима осторожность, мистер». В наше время не знаешь, что выйдет из того или другого. Не знаешь, можно доверять человеку или же нет. Братьям своей ложи следует доверять. Не всегда, — с жаром возразил Моррис. Все, что мы говорим, даже то, что мы думаем, по-видимому, передается этому Магинти. Послушайте, — строго сказал Макмурда. «Как вы знаете, вчера вечером я клялся в верности нашему мастеру. Неужели вы хотите, чтобы я нарушил клятву?» «Если вы смотрите на дело с такой точки зрения», — печально произнес Моррис, «я сожалею, что потревожил вас, вызвав сюда. Плохо, когда двое свободных граждан боятся свободно высказывать свои мысли, разговаривая с глазу на глаз». Джон, пристально наблюдавший за своим собеседником, смягчился. «Я говорю только о себе», — сказал он. «Как вам известно, я здесь недавно и не очень хорошо знаю местные обычаи. Не мне начинать разговор, мистер Моррис. Если же вы считаете нужным поговорить со мной о чем-нибудь, я выслушаю вас. Тогда скажите, когда вы вступали в общество масонов в Чикаго и произносили обеты верности и милосердия». «Приходила в вашу голову мысль, что это приведет вас к преступлению!» «Если вы называете это преступлением, называю ли?» Воскликнул с голосом, дрожавшим от гнева. «Да вы мало видели наших дел, если можете назвать их чем-то другим! Было ли совершено преступление, прошедшей ночью, когда избили старого человека?» «Как вы назовете это деяние?» «Некоторые бы сказали, что это война. Война между двумя классами. Война, во время которой каждая сторона борется так, как может. Но скажите, думали вы о чем-либо подобном, когда присоединялись к обществу чикагских масонов?» «Должен сознаться, нет». «Не думал об этом и я» примкнув к ордену в Филадельфии. Там это был клуб и место встречи — братства. Потом я услышал о вермиссии и приехал сюда для поправки дел. «Боже мой! Только подумать! Со мной приехали жена и трое детей. На рыночной площади я открыл торговую лавку, и мои дела пошли отлично». Когда узнали, что я масон, мне пришлось присоединиться к местной ложе. На своей руке я ношу клеймо позора. Я очутился под властью злодея и запутался в сетях преступлений. Что мне оставалось делать? Каждое слово, которым я старался исправить положение вещей, считалось изменой. «Я не могу уехать, потому что все мое состояние — этот магазин. Если я откажусь от братства, то буду убит. И один Господь ведает, как поступят с моей женой и детьми. О, это ужасно! Ужасно!» Морис закрыл лицо руками, и все его тело задрожало от судорожных рыданий. Макмурда пожал плечами. «Вы слишком мягки для этих дел», — сказал он. «Вы не годитесь для такой работы». «Во мне жили совесть и религиозное чувство. Они превратили меня в преступника. Мне дали поручение. Если б я отказался исполнить его, меня бы постигла смерть. Может быть, я и трус. Может быть, мысли моей жене и малютках отнимает у меня смелость. Как бы то ни было». Воспоминание случившемся вечно будет преследовать меня. Вон за той грядой гор, в двадцати милях от города, стоял уединенный дом. Мне приказали караулить двери. Поручить что-то более серьезное они не решались. Остальные вошли в комнату. И когда они вновь появились из дверей, на их руках была кровь. Мы повернулись, чтобы уйти, но в это время в доме закричал ребенок, мальчик лет пяти, видевший, как они убили его отца. Я чуть не потерял сознание от ужаса. Но приходилось улыбаться, так как я знал, что в противном случае в следующий раз они выйдут с окровавленными руками из моего дома». И мой маленький Фред будет кричать над трупом своего отца. Я сделался преступником, участником убийства. Я верующий католик, но Патер не захотел говорить со мной, узнав, что я чистильщик. Меня отлучили от церкви. Вот в каком положении я нахожусь. Мне ясно, что вы идете по той же дорожке. «Я спрашиваю вас, куда приведет она? Готовы ли вы сделаться хладнокровным убийцей? Или мы можем какими-нибудь средствами остановить это?» «Что же вы намереваетесь сделать? резко спросил Макмурда. «Ведь не доносить же!» «Боже, сохрани!» — произнес Моррис. «Одна мысль об этом стоила бы мне жизни!» «Это хорошо. Лично я считаю вас...» слабохарактерным человеком и думаю что вы придаете делу слишком много значения. Слишком много! Поживите здесь подольше, тогда увидите сами. Посмотрите в долину. Видите? Клубы дыма, выходящие из труб, насылают на нее темную тень. Поверьте, мрак преступлений мрачнее и все ниже опускается над головами здешнего населения. Это долина ужаса, долина смерти. С заката до утренней зари сердца мирных жителей трепещут от страха. Погодите, молодой человек, вы сами поймете это. «Хорошо, я расскажу вам, что я думаю», — беспечно бросил ему Джон впрочем пока ясно только одно вы не годитесь для жизни в долине и чем скорее вам удастся продать свою лавку тем будет лучше для вас я не выдам вас но ей богу если бы я узнал что вы сплетник нет нет жалобно простонал моррис на этом закончим беседу я не забуду сказанного вами и может статься когда нибудь ваши слова пригодятся мне «Надеюсь, что вы говорили с добрыми намерениями. А теперь до свидания». «Еще одно слово», — остановил его Моррис. «Нас могли заметить вместе. И кто знает, не пожелают ли там узнать, о чем мы разговаривали». «С вашей стороны благоразумно подумать об этом». «Условимся. Я предлагал вам место в моем магазине, а я отказался. Прощайте». «И надеюсь, что в будущем вам будет легче жить, брат Морис. В тот же вечер Макмурда задумчиво сидел в своем жилище возле печки и курил. Неожиданно дверь в комнату распахнулась, и в ней показалась крупная фигура мастера ложи. Он сделал обычный знак и, усевшись напротив молодого человека, некоторое время всматривался в него взглядом, который Джон вынес совершенно спокойно. Наконец, МакГинти заговорил. «Я редко хожу в гости, брат МакМурда, так как у меня немного свободного времени. Тем не менее, я решил поговорить с вами у вас в доме. Я горжусь тем, что вижу вас у себя», приветливо ответил Ирландец, доставая бутылку виски. «Я не ожидал такой чести». «Как рука?» Макмурдо скривил рот. «Она дает о себе знать, но ничего страшного». «Да», — ответил Макгинти, — «не страшно для людей, преданных ложе, и готовых работать для нее». «О чем вы толковали с братом Моррисом на мельничном холме?» Вопрос прозвучал неожиданно, и молодой ирландец мог порадоваться, что у него был готовый ответ. «Моррис не знал, что я могу получать деньги, не выходя из дома» и не узнает этого, потому что у него слишком много совести, чтобы понимать поступки людей вроде меня. Но он добрый малый и, решив, что у меня денежное затруднение, предложил мне место в своем магазине». «Да». «Да». «И вы отказались?» «Разумеется. Разве я не могу получить в течение четырех часов, не выходя из своей спальни, больше, чем он даст мне за месяц?» «Нечего и говорить». «Вы — странная карта в игре», — заметил Макгинти. «Если вам нужны объяснения, извольте. Скажите, Моррис не говорил дурно о ложе?» «Нет». «А обо мне?» «Нет». «Понимаю. Он не решился сделать этого, так как не доверяет вам. Но в душе он плохой брат. Мы это знаем и только ждем случая наказать его». «В нашем загоне нет места для паршивой овцы. А если вы будете вести знакомство с неверным человеком, мы будем подозревать и вас. Понимаете?» «Я не могу с ним подружиться, потому что он мне не нравится», — ответил Макмурда. «Что же касается предательства, то если бы не вы, а кто-нибудь другой заговорил со мной об этом, он бы не повторил своих слов». «Хорошо. Сказано достаточно», — заметил МакГинти. «Я пришел, чтобы предупредить вас». И предупредил. «Только одно мне хотелось бы понять. Как вы узнали о моем свидании с Моррисом?» МакГинти засмеялся. «Я должен знать все происходящее в этом городе», — сказал он. «И мне кажется, вам следует это помнить. Но мне пора идти». «Я только прибавлю...» Его прощальные слова были прерваны самым неожиданным образом. Дверь скрипнула, растворилась, и нахмуренное внимательные лица троих полицейских глянули на собеседников. Макмурдо вскочил со стула и взялся было за револьвер, но снова спрятал его в карман, увидев наведенные на себя винчестеры. Человек в мундире вошел в комнату с шестизарядным револьвером в руке. Макмурда узнал капитана Мервина, бывшего офицера Центрального полицейского управления Чикаго. С полуулыбкой он укоризненно покачал головой Джону. «Я так и думал, что вы, мистер-мошенник Макмурда из Чикаго, попадете в беду», — сказал молодой инспектор. «Не можете удержаться, да? Берите-ка шляпу и ступайте с нами». «В чем меня обвиняют?» — спросил Макмурда. В том, что вы участвовали в нападении на редактора Стенджера в здании Герольда. И благодаря вашим стараниям на вас не легло обвинение в убийстве. В лице и позе капитана сказывалась такая решительность, что Джону и МакГинти осталось только подчиниться. Тем не менее мастер на прощание шепнул несколько слов арестованному. «До свидания», — сказал МакГинти, пожимая ему руку. Я поговорю с адвокатом Релаем и все издержки возьму на себя. Поверьте мне, вас скоро освободят. Окончив осмотр, Мервин и солдаты повели Макмурдо к главному зданию полиции. Стемнело, дул резкий, пропитанный снегом ветер. На улицах царило почти полное безлюдье. Однако несколько зевак провожали маленькую процессию и ободренные темнотой осыпали узника оскорблениями. «Судите проклятого чистильщика судом линча!» — кричали они. «Линчуйте его!» Когда Джона втолкнули в здание полиции, зеваки захохотали. После короткого допроса, произведенного дежурным инспектором, Макмурда поместили в общую камеру. Там он увидел Бальдвина и еще троих участников преступления. Они были арестованы днем и ожидали суда на следующее утро. Но длинная рука масонов могла проникнуть даже в эту твердыню закона. Поздно ночью в камеру вошел тюремщик с охапкой соломы, которая должна была служить им постелью, и вынул из нее две бутылки виски, несколько стаканов и колоду карт арестованные провели ночь весело, нисколько не страшась суда. Им действительно нечего было опасаться. Судья не имел достаточно данных для приговора, в силу которого дело передали бы в высшую судебную инстанцию. С другой стороны, метропанжи и наборщики признали, что освещение было плохое, что они очень волновались и вследствие этого не могли клятвенно удостоверить личности нападавших, хотя, по их мнению, четверо обвиняемых находились в шайке. Отвечая на вопросы ловкого юриста, приглашенного мастером МакГинти, они стали давать еще более путанные показания. Пострадавший же еще раньше заявил, что потрясенный неожиданностью нападения, он помнит лишь, что первый человек, ударивший его, был с усами. Стенджер прибавил, что на него, конечно, напали чистильщики, потому что из всех окрестных жителей только они могли чувствовать к нему вражду, и еще задолго до ночного нападения он получал угрожающие письма, вызванные его заметками. С другой стороны, шестеро граждан, в том числе и муниципальный советник МакГинти, ясно, твердо и единогласно показали, что обвиняемые играли в карты в Доме Союза и ушли из таверны очень поздно. Бесполезно прибавлять, что обвиняемых отпустили, сказав им несколько слов, очень похожих на извинения. А капитану Мервину и всей полиции было сделано замечание за неуместное усердие. После приговора публика в зале громко одобрила его. И не мудрено. Макмурда увидел много знакомых лиц. Братья Ложе улыбались и махали шляпами. Остальные присутствующие, сжав губы и сдвинув брови, зло смотрели на оправданных. Один малорослый, чернобородый, решительный малый, выразил свои чувства и мысли своих товарищей, бросив недавним арестантам. «Вы проклятые убийцы!» Мы все же поймаем вас. Глава пятая. Самый темный час. Если что-нибудь могло увеличить популярность Макмурду среди братьев, то это сделали его арест и оправдание. В летописях общества еще не было случая, чтобы в первую ночь после вступления в ложу человек совершил такой поступок, из-за которого ему пришлось бы предстать перед судьей. Макмурда уже заслужил репутацию веселого гуляки, человека гордого и вспыльчивого, неспособного снести оскорбления даже со стороны всемогущего мастера. Вдобавок к этому чистильщики начали считать, что среди них нет другого брата, готового так охотно составить кровавый план и более способного выполнить его. Он малый для чистой работы, говорили между собой старшие братья, и искали случая дать Джону серьезное поручение. У мастера было достаточно людей, но он признавал, что Макмурдо — лучший из них. Однако если Макмурдо приобрел расположение товарищей то в другом месте он сильно проиграл, что было очень чувствительно для него. Шефтер не хотел иметь с ним никакого дела, не позволял ему даже входить в свой дом. Влюбленная Этти не могла совсем отказаться от Джона, но, тем не менее, здравый смысл подсказывал ей, к чему приведет ее брак с преступником. Однажды утром после бессонной ночи, Красавица решила повидаться с Джоном, может быть, в последний раз, и употребить все свои силы, чтобы удержать его от кривой дорожки. Она подошла к дому старой ирландки и проскользнула в комнату, считавшуюся гостиной Макмурдо. Джон сидел за столом спиной к двери, перед ним лежало письмо. Внезапно Этти охватил порыв шаловливости — ведь ей было только девятнадцать лет. Она на цыпочках подкралась к нему и нежно положила руку на его плечо. Если Эти думала напугать его, то она добилась этого. Но сама, в свою очередь, была еще больше испуганна и поражена. Макмурдом мгновенно повернулся и, как тигр, прыгнув на нее, правой рукой схватил за горло, а левой смял бумагу, лежавшую перед ним. Одно мгновение он смотрел на нее пылающим взглядом, а потом радость и удивление сменили на лице Джона выражение ужаса, которое заставило красавицу отшатнуться от него. «Это вы», — сказал Джон, вытирая свой влажный лоб. «Подумать только! Вы пришли ко мне, а я не нашел ничего лучше, как попытаться задушить вас. Проходите, дорогая», — он протянул к ней свои руки. «Позвольте загладить мой поступок» но она еще не отделалась от воспоминания об ужасном страхе, который прочитала на его лице. Ее подозрения превратились в уверенность. «Вы писали другой», — произнесла она. «Я знаю это. В противном случае вы не стали бы скрывать от меня письмо. Может быть, вы писали вашей жене? Могу ли я быть уверенной, что вы холостяк, ведь вас здесь никто не знает? Я не жена Тетти, клянусь вам». «Вы для меня единственная женщина в мире. Крестом нашего Господа, клянусь вам!» От волнения он так побледнел, что она не могла больше сомневаться. «Тогда почему вы не хотите показать мне письмо?» «Я скажу вам почему, дорогая. Я дал клятву не показывать его, и как не нарушил бы слова данного вам, так сдержу и обещание, взятое с меня другими. Дело касается ложи». И оно тайна даже для вас. Эйти обняла своего друга. Бросьте их, Джек. Ради меня бросьте. Я пришла к вам, чтобы просить вас об этом. О, Джек, смотрите, я на коленях прошу вас, умоляю. Бросьте чистильщиков. Он поднял молодую красавицу и, прижав ее голову к своей груди, постарался успокоить. Право, моя дорогая, вы сами не знаете, что просите. «Могу ли я бросить начатое? Ведь это равнялось бы нарушению торжественной клятвы, измене. Если бы вы ясно видели обстоятельства, в которых я нахожусь, вы не просили бы этого. Кроме того, могу ли я бежать? Не предполагаете же вы, что ложа отпустит человека, знающего все ее тайны? Я уже все обдумала, Джек, и составила план». У отца есть кое-какие деньги, и ему надоел наш город, в котором страхом омрачает нашу жизнь. Он готов уехать. Мы вместе уедем в Филадельфию или в Нью-Йорк и спрячемся там». Макмурда засмеялся. «Уложи длинные руки. Вы думаете, что они не могут протянуться отсюда в Филадельфию или в Нью-Йорк? Тогда уедем на Запад или в Англию, или в Швецию, из которой переселился отец». «Уедем куда хотите, только бы оказаться подальше от этой долины ужаса!» Макмурдо вспомнил о брате Морисе. «Уже второй раз при мне так называют долину. И это правда. Многих из нас гнетет тяжелый страх. Да каждая минута нашей жизни омрачена. Может быть, вы думаете, Бальдвин простил? Он просто боится вас!» Если бы вы видели, какими глазами он смотрит на меня, если поймаю его на этом, я его хорошенько проучу. Но поймите, моя дорогая, я не могу уехать. Зато, если вы предоставите мне действовать, я постараюсь подготовить такой путь, чтобы с честью выйти по нему из запутанных дел. В таких делах нет ничего почетного. Да, с вашей точки зрения. «Но дайте мне шесть месяцев, и я употреблю их на то, чтобы иметь право, не стыдясь ничьих взглядов, уйти из долины». Молодая девушка весело засмеялась. «Шесть месяцев? Вы обещаете? Ну, может быть, мне понадобится семь или восемь. Самое большее — год, и мы расстанемся с долиной». Больше эти ничего не добилась, но все же... Это был прогресс. Теперь слабый свет рассеивал мрак будущего. Эдти вернулась домой с более легким сердцем, нежели когда-либо с тех пор, как в ее жизнь вошел Макмурдо. Вскоре, возможно из-за того, что Джон сделался братом, и теперь все дела общества сообщались ему, он узнал, что организация на самом деле гораздо обширнее и сложнее устроенная, чем ему казалось вначале. Даже Макгинти многого не знал, так как брат высшей степени, называвшийся областным делегатом и живший в Гобсоне, ведал многими отдельными ложами и самовластно распоряжался ими. Макмурда только однажды видел его, маленького, хитрого, седого человека, похожего на крысу, который не ходил, а скользил, бросая направо и налево взгляды, полное лукавство. Его звали Иван Спот, и сам мастер ложи номер 341 чувствовал к этому человеку нечто похожее на страх и отвращение. Однажды Сканлен, живший в одном доме с Джоном, получил от Макгинти письмо, к которому была приложена записка, набросанная рукой Ивана Сапотта. Этот человек сообщал главе ложи Вермисы, что он присылает к нему двух хороших ребят, Лоулера и Эндрюса, которым предстоит поработать в окрестностях города. Дальше в записке Потта говорилось, что он считает благоразумнее не объяснять подробности дела, порученного прибывшим в Вермису братьям. Не потрудится ли мастер хорошенько спрятать их и позаботиться о них до наступления времени действий? Со своей стороны МакГинти писал Сканлену, что никого не может спрятать в Доме Союза, а потому просил его и Джона на несколько дней приютить у себя приезжих. В тот же вечер явились Лоулер и Эндрюс. Лоулер был пожилым человеком, как видно наблюдательным и замкнутым, одетым в черный сюртук с мягкой фетровой шляпой на голове и с седой растрепанной бородой. Он походил на странствующего священника. Его спутник Эндрюс почти мальчик, веселый, с открытым лицом и резкими манерами, казался школьником, который наслаждается каникулами и боится истратить даром хоть одну минуту. Они оба не пили спиртного и во всех отношениях вели себя как примерные граждане. Между тем оба успели доказать, что они прекрасное орудие преступной ассоциации. Лоулер выполнил 14 поручений общества «Эндрюс 3». Макмурда скоро убедился, что они охотно говорили о своих прошлых делах, отзываясь о них со скромной гордостью людей, бескорыстно служивших обществу. а предстоящие же задачи упоминали очень сдержанно. «Нас выбрали, потому что ни я, ни этот мальчик не пьем», — объяснил Джону Лоулер. «И значит, не сболтнем лишнего. Не обижайтесь, но таковы распоряжения областного делегата». «Всем нам одинаково близко дело», — сказал Сканлан, когда все четверо сели за стол ужинать. «Правильно. И мы охотно будем толковать с вами хоть до утра о том, как был убит Чарли Вильямс или Симон Берт, или вообще о чем-либо прошлом. Но до окончания предстоящего дела о нем не обмолвимся ни словом». Несмотря на скрытность гостей, Сканлан и Макмурда решили присутствовать при потехе, как они выражались. Поэтому, когда ночью Макмурда услыхал на лестнице тихие шаги, он разбудил Сканлона и оба быстро оделись. Внизу они увидели отворенную дверь. Их гости уже выскользнули из передней. Еще не рассвело, однако при свете уличных фонарей Джон и его товарищ разглядели две удаляющиеся фигуры — и, бесшумно ступая, двинулись вслед за ними. Меблированный дом старой Ирландки стоял на самом краю города. Благодаря этому Джон и Мик скоро очутились на перекрестке за городской чертой. Там Лоулера и Эндрюса ждали еще трое приезжих братьев. Очевидно, предстояло важное дело, которое требовало нескольких участников. От перекрестка приезжие выбрали дорогу к Вороньей горе, где помещались копи, находившиеся в руках энергичного и бесстрашного директора, уроженца Новой Англии, который в течение долгого периода умел поддерживать порядок и дисциплину среди рабочих. Светало. По черной тропинке шли шахтеры, кто поодиночке, кто с группой товарищей. Макмурда и Сканлан влились в поток, не теряя из виду людей, за которыми следили. Над землей висел густой туман. И вдруг раздался резкий свисток. Это был сигнал, который обозначал, что через пять-десять минут в шахту начнут спускаться платформы, и начинается дневная смена. Когда Сканлан и Джон дошли до открытой площадки около шахты, там толпилось сотню шахтеров, ожидавших своей очереди спуститься. Они топали ногами и дыханием согревали пальцы. Приезжие чистильщики стояли в тени машинного отделения, а Сканлан с Макмурдов забрались на груду шлака, с которой все хорошо просматривалось. Из машинного отделения вышел горный инженер, рослый бородатый шотландец Мензис, и засвистел в свисток, давая сигнал для спуска платформы. В то же мгновение директор... Высокий, худощавый, молодой человек с чисто выбритым лицом быстро пошел к шахте. Сделав несколько шагов, он заметил группу молчаливых людей под крышей машинного отделения. Все они надвинули на лбы шляпы и подняли воротники, чтобы по возможности скрыть свои лица. На мгновение предчувствие смерти холодной рукой сжало сердце директора. Однако он отделался от него, думая только о причинах появления незнакомых людей. «Кто вы?» — спросил он, подходя к ним. «И что здесь делаете?» Вместо ответа молодой Эндрюс шагнул вперед и выстрелил ему в живот. Сотня ожидающих шахтеров застыли, как парализованные. Директор обеими руками зажал рану, поднялся с земли и, шатаясь, побрел прочь. Но выстрелил второй убийца. Директор упал на бок. При виде этого из груди Мензиса вырвался вопль ярости. Он с болтом в руках кинулся на убийц. Но две пули ударили его в лицо, и он упал к ногам преступников. Несколько шахтеров кинулись вперед. Послышались крики сострадания и гнева. Но двое пришедших выпустили еще двенадцать зарядов. Пули просвистели над головами рабочих, и шахтеры разбежались. Когда некоторые наиболее храбрые снова собрались к копям, шайка убийц уже скрылась в утреннем тумане, и ни один свидетель не мог клятвенно сказать, что за люди на глазах ста человек совершили убийство. Сканлен и Макмурда пошли домой. Сканлен притих. Он в первый раз видел убийство, и дело показалось ему менее приятным и забавным, чем его уверяли. Горестные крики жены убитого директора преследовали их, пока они двигались к дому. Джон молчал, погруженный в свои мысли, однако не выказывал сочувствия к слабости своего товарища. «Конечно, это походит на войну», — твердил он. «Это и есть война, и мы наносим удары, когда можем». В эту ночь в доме Союза пировали братья Ложи. Они не только радовались смерти директора и инженера копии Вороньего холма, гибель которых должна была обречь это предприятие на страх в череде других компаний, поддавшихся террору и шантажу, но и победе братьев Вермисской ложе. Оказалось, что посылая двоих молодцев нанести в Вермисе удар... Пот потребовал, чтобы Вермиса, в свою очередь, тайно избрала троих братьев для убийства Вильяма Хальса, одного из самых известных и популярных владетелей копий в Джильмертонском участке. У этого Хальса, как предполагалось, не было врагов во всем мире, так как он во всех отношениях был образцовым хозяином предприятия. Тем не менее, владелец копий требовал от своих подчиненных производительности труда и выгнал нескольких ленивых и вечно пьяных служащих, принадлежавших к масонам. На его двери вывешивались бумажки с изображением гробов, но это не поколебало его решимости. Чистильщики приговорили его к смерти. Казнь привели в исполнение». Тед Бальвин, красовавшийся на почетном месте рядом с мастером, был главой шайки. Его налившееся кровью лицо и остекленевшие, покрасневшие глаза говорили о бессоннице и пьянстве. Он и двое его товарищей провели предыдущую ночь в горах и вернулись обратно грязные с обветренными лицами. Тем не менее, никакие герои, явившиеся домой после невероятно трудных подвигов, не могли ждать более горячего приема со стороны своих товарищей. Они несколько раз повторили рассказ об убийстве, вызывая восклицание восторга и взрывы хохота. Это был великий день чистильщиков. Мрачная туча над долиной сгустилась еще больше. И как мудрый генерал выбирает для победы такое время, в которое он может удвоить свои силы, а враги еще не успели оправиться после поражения, так и Магинти, глядя на арену своих действий злобным взглядом, задумал новое нападение на противников. В эту ночь разгула, когда полупьяные чистильщики расходились, он дотронулся до плеча Джона и провел его во внутреннюю комнату, который произошел их первый разговор. «Вот что, милейший, наконец-то у меня есть дело достойное вас. Отдаю его всецело в ваши руки. Я горжусь этим. Вы можете взять с собою Мендерса и Рейля. Они уже предупреждены. Пока мы не разделаемся с Честером Вилькоксом, нам не будет покоя. А если вам удастся покончить с ним...» Вы заслужите благодарность всей угольной области. Постараюсь сделать все возможное. А кто он такой? И где я могу его застать? Макгинти вынул из уголка рта сигару, наполовину изжеванную, наполовину выкуренную, и стал рисовать чертеж на листочке, вырванном из записной книжки. Он старый боевой сержант, седой, весь покрытый шрамами. Мы дважды пытались покончить с ним, но нам не повезло. Во время последней попытки Джим Карнаве погиб. Теперь ваш черед. Вот дом. Видите, он стоит одиноко на перекрестке дороги в Дайк. Рядом с ним нет жилищ, где бы могли услышать крики. Учтите, Вилькокс всегда при оружии и, не задавая вопросов, стреляет быстро и метко. «Лучше все проделать ночью. Правда, с ним в доме трое детей, жена и служанка. Но выбирать нам не приходится. Или всех, или никого. Если бы вы могли положить мешок со взрывчатым веществом под порог входной двери и приделать к нему медленно горящий фитиль...» «А что сделал этот человек?» «Разве я не сказал вам...» что он застрелил Джима Карнова? «А почему он его застрелил?» «Вам-то что за дело? Карнове бродил вокруг его дома, и он застрелил его. Этого достаточно для меня и для вас». «Там две женщины и дети. Их тоже надо уничтожить». «Необходимо. А как иначе мы доберемся до него?» «Тяжела их участь». «Ведь они же ничего не сделали!» «Это еще что за речи? Не отказывайтесь ли вы от поручения?» «Дайте мне две ночи, чтобы я мог осмотреть дом и составить план. Потом...» «Отлично!» — сказал Макгинти, пожимая Джону руку. «Великий день будет для нас, когда вы принесете приятное известие. После этого удара все встанут на колени». Макмурда долго и серьезно думал о данном ему поручении. В следующую ночь он отправился на разведку и вернулся, когда уже расцвело. А днем повидался с двумя беспечными юношами, которые с таким восторгом думали о предстоящем преступлении. Точно дело шло об охоте на оленя. На третью ночь трое братьев встретились за чертой города. Каждый был вооружен один из молодых людей принес мешок со взрывчаткой которую употребляли в каменоломнях в два часа ночи чистильщики подошли к одинокому дому им посоветовали остерегаться собак и щеек и потому они шли осторожно держа револьверы наготове Макмурда послушал возле двери но внутри дома все было тихо тогда он приставил к стене мешок и зажег фитиль Когда все было готово, Джон и его товарищи отбежали на безопасное расстояние и спрятались в канаве. Наконец оглушающий гром взрыва и стук обломков разрушающегося дома поведали им, что их задача выполнена. Кровавые летописи общества еще никогда не упоминали о деле, сделанном так чисто. Но, увы хорошо организованный и смело выполненный план пропал даром. Вероятно, судьба многих жертв и угрозы шайки встревожили Честера Вилькокса. Накануне он с семьей перебрался в более безопасное и менее известное жилище, к тому же под охраной полицейской стражи. Взрыв разрушил пустой дом, И суровый старый сержант продолжал учить дисциплине шахтеров Дайка. «Предоставьте его мне», — сказал Макмурдо. «Он моя жертва, и я доберусь до него, даже если придется ждать целый год». Собрание ложи выразило Джону благодарность и доверие. Так на время окончилось дело Вилькокса. Когда через несколько недель газеты объявили, что он застрелен из засады, Никто не усомнился, что Макмурда, наконец, завершил свое недоведенное до конца дело. Таковы были приемы общества вермистских масонов. Таковы были деяния чистильщиков, благодаря которым они распространяли террор в обширной и богатой области. Зачем пятнать страницы отчетом о дальнейших преступлениях? Разве я недостаточно обрисовал этих людей и их поступки? Злодеяния чистильщиков записаны историей, и о них можно прочитать. Из мемуаров желающий узнает, что безоружные полицейские Иванс и Хэнт были застрелены за то, что они решились арестовать двоих чистильщиков. Там же можно прочитать, как застрелили миссис Лербэй, сидевшую возле постели своего мужа, до полусмерти избитого по приказанию мастера Макгинти как убили старшего Дженкинса, а потом его брата, как изуродовали Джеймса Мердока, взрывом уничтожили целую семью Степхоузов и предали смерти Стендальса. Все это в течение одной зимы. Темная тень скрыла долину ужаса. Пришла весна, зажурчали ручьи, Для природы, так долго сжатой железными оковами, явилась надежда. Но для людей, живших под ермом террора, просвета не было. Никогда над ними не висела такая безнадежно темная, тяжелая туча, как в ранний период лета 1875 года. Глава шестая опасность. Макмурда, уже получивший звание Диакона Братства, с надеждой когда-нибудь после Макгинти сделаться мастером, стал теперь необходим в Совете Братьев. При каждом возникшем вопросе спрашивали его мнение, при каждом новом деле просили у него помощи. Но чем популярнее становился он среди масонов, Тем более мрачные взгляды встречали его, когда он проходил по улицам Вермисы. Несмотря на ужас, царивший в сердцах горожан, они набирались смелости, чтобы начать соединяться против своих притеснителей. До дошли слухи о тайных сборищах в редакции Герольда и о раздаче огнестрельного оружия сторонникам закона и порядка. Тем не менее, Макгинти и его подчиненные не беспокоились. Их было много. Они обладали решительностью и были хорошо вооружены. Противники же братства были достаточно разрознены. Дело, как и всегда, должно было окончиться бесполезными разговорами, может быть, несколькими пустыми арестами. Так считали Макгинти, Макмурда и большинство чистильщиков. Стоял май. Наступил вечер. Подходил час еженедельного субботнего заседания масонов, и Макмурдо уже собирался отправиться в Дом Союза, когда к нему зашел Моррис. — Можно мне откровенно поговорить с вами, мистер Макмурда? — спросил он. — Конечно. Я не могу забыть, что однажды излил перед вами сердце, и вы не выдали меня, хотя сам мастер пришел расспрашивать вас о нашей беседе. «Разве я мог поступить иначе, коли вы доверились мне? Тем не менее, я не согласился с вашими словами. Я хорошо это помню. Только с вами я могу говорить, зная, что меня не предадут». Морис выпил виски, и его бледное лицо слегка порозовело. «Я могу одной фразой объяснить вам все. На наш след напал сыщик». Макмурда с удивлением посмотрел на него. «Да вы с ума сошли! Разве вся округа не кишит полицейскими и сыщиками? А какой вред причинили они нам?» «Нет-нет, это не местный сыщик. Как вы говорите, здешних ищеек мы знаем. Но слышали вы о компании Пинкертона?» Я читал об этих людях. «Поверьте, когда они нападают на след человека...» Ему нет спасения. Для них не существует вопроса «поймаю» или «не поймаю», как для правительственных полицейских. Они действуют упорно, настойчиво и не прекращают деятельности, пока тем или иным путем не достигнут своей цели. Если один из пинкертонов начнет преследовать нас, мы все погибли мы должны его убить». «Вот ваша первая мысль». «Тоже скажет ложа. Не говорил я вам, что дело кончится убийством». «Что такое убийство? Разве это не обычная вещь в здешних местах?» «Конечно. Но не мне указывать на человека, которого убьют. После этого я не буду знать ни минуты покоя» а между тем на кону стоят наши собственные жизни. Скажите, что мне делать?» Охваченный муками нерешительности, Моррис покачивался из стороны в сторону. Его слова встревожили Макмурда. Казалось, он почувствовал опасность и необходимость выступить ей навстречу. Схватив Морриса за плечо, Джон сильно встряхнул его. «Послушайте вы», — произнес он хриплым от волнения голосом, — «вы не поправите дела, завывая, как женщина на похоронах. Перечислите факты. Кто он? Где он? Как вы узнали о нем? Почему пришли ко мне? Я пришел к вам как к единственному человеку, который согласится дать мне совет. Помните, я говорил, что до приезда сюда я держал лавку на востоке, «В той местности у меня остались друзья, и один из них служит на телеграфе. Вчера я получил от него письмо. Читайте». Вот что узнал Макмурда. «Как поживают там у вас чистильщики? Мы здесь часто читаем о них в газетах. Между нами я надеюсь скоро узнать от вас о важных событиях». Пять больших корпораций и две железнодорожные компании серьезно взялись за дело. Можете быть уверены, что они доберутся до вас, так как приняли непоколебимое решение. Действует Пинкертон, и его лучший сыщик Берди Эдвардс ведет расследование. Собираются покончить с Шайкой. Теперь прочтите постскриптум. Конечно, обо всем этом я узнал по секрету во время службы, а поэтому сохраняйте тайну. Странно было бы, если бы через руки человека ежедневно проходили шифрованные депеши, и он не научился бы разбирать шифр. Некоторое время Макмурдо сидел молча, беспокойно теребя в руке письмо. На мгновение он увидел перед собой бездну. «Кто-нибудь еще знает о письме?» — спросил он. «Нет!» «А как вы думаете, ваш друг напишет еще кому-нибудь?» «Мне кажется, у него есть двое-трое приятелей». «Принадлежащих к ложе?» «Может быть». «Я спрашиваю, потому что он мог описать кому-нибудь наружность Берди Эдвардса. Ведь тогда нам было бы легко напасть на след сыщика Пинкертона». «Это возможно. Однако я не думаю, чтобы он видел его». Ведь он пишет, что узнал о из шифрованной депеши. Мог ли он видеть его?» Макмурдо выпрямился. «Ей-богу!» — произнес он. «Я придумал! Как глупо, что я не сообразил этого раньше! Да ведь нам везет! Мы поймаем его, прежде чем он успеет навредить нам! Вот что, Морис, согласны ли вы отдать дело в мои руки?» «Конечно!» Только бы вы избавили меня от него. Избавлю. Вы будете в стороне. Не придется даже упоминать вашего имени. Уходя, Морис печально покачал головой. Я чувствую на себе его кровь, простонал он. Самооборона, не убийство. С мрачной улыбкой заметил Макмурда. Или он погибнет, или мы. «Если мы надолго оставим его в долине, он уничтожит всех нас, я это чувствую». «Ах, брат Морис, нам скоро придется избрать вас мастером, потому что вы спасли ложу!» А между тем из поступков Джона было ясно, что он гораздо серьезнее относится к вмешательству нового сыщика, нежели выразил словами. На него что-то повлияло или собственная совесть, или слава организации Пинкертона, или известие о том, что крупные богатые корпорации решили рассеять чистильщиков, во всяком случае что-то заставляло его действовать, как действовал бы человек, готовый к самому худшему. Он уничтожил решительно все бумаги, которые могли скомпрометировать его. Покончив с этим делом, он с удовлетворением вздохнул. Ему казалось, что теперь безопасность обеспечена. И все же что-то тревожило Джона по дороге к ложе. Он остановился возле комнаты Шефтера. Ему не разрешалось входить туда, но, постучав в окошко, он вызвал Этти. Лукавая ирландская веселость исчезла из глаз Макмурда. — Что-то случилось, — произнесла Этти. — Джек, вам грозит беда? Право, ничего особенно дурного, моя прелесть. Тем не менее, может быть, лучше исчезнуть раньше, чем положение ухудшится. Исчезнуть? Однажды я обещал вам, что наступит день, когда я уеду. Теперь, мне кажется, он близок. Сегодня я получил одно известие, нехорошее известие, и вижу, что приближается беда. Полиция! Полиция! «Один из пинкертонов. Но, конечно, вы не знаете, что это такое и что это значит для людей, подобных мне. Я слишком запутан, и мне придется поспешно бежать. Помните, вы говорили, что если я уеду, вы поедете со мной?» «О, Джек, в этом наше спасение!» «В некоторых вещах я честный человек, Этти. Ни за что в мире!» Я не дал бы упасть ни одному волоску с вашей прелестной головки. Вы доверитесь мне?» Не говоря ни слова, она положила свои пальцы на его руку. «Выслушайте меня и исполните все, что я вам скажу, потому что это единственное спасение для нас. Я чувствую, что в этой долине произойдет много событий. Многим из нас придется позаботиться о себе. Мне, во всяком случае, вы должны уехать со мной. «Я отправлюсь за вами, Джек». «Нет, нет, вы бежите со мной. Может быть, долина Вермисы навсегда закроется для меня, и я никогда не вернусь в нее. Могу ли я оставить вас здесь? Может, статься мне придется прятаться от полиции, не имея случая дать вам знать о себе. Вы должны бежать со мной». «Там, откуда я приехал, я знаю одну хорошую женщину и оставлю вас у нее до тех пор, пока не получу возможности обвенчаться с вами. Вы поедете со мной?» «Да, Джек». «Благословит вас Бог за доверие. Негодяем был бы я, если бы употребил его во зло». «Теперь, эти по одному моему слову, вы должны бросить все, прийти в зал для пассажиров на станции и оставаться там, пока я не явлюсь за вами. Днем ли, ночью, я приду по первому вашему слову, Джек!» Начав подготовку к бегству и несколько успокоенный этим, Макмурда направился к ложе. Чистильщики уже собрались» и только путем сложных условных знаков он мог пройти мимо наружных и внутренних сторожевых постов, охранявших зал. Гул приветствий встретил ирландца, когда он показался в комнате собраний. «Достопочтенный мастер, прошу слова ради дела особой важности». «По правилам ложи нужно отложить все остальное», — произнес председатель. «Мы слушаем вас, брат Макмурда» ирландец вынул из кармана письмо достопочтенный мастер и брат сказал он сегодня я принес дурные вести и нам лучше немедленно обсудить это дело нежели дожидаться неожиданного удара меня известили что самые сильные и богатые промышленники соединились с целью погубить нас и что в данную минуту сыщик компании пинкертона берди эдвардс действует в долине Он собирает показания, которые, может быть, набросят петли на шеи многих из нас. Вот что я прошу немедленно обсудить. Воцарилась мертвая тишина. Ее прервал председатель. «Какие доказательства имеете вы, брат Макмурда?» «Это написано в письме, попавшем в мои руки», — ответил Джек и вслух прочитал роковые для братьев строки. Честь не позволяет мне сообщить дальнейшие подробности, касающиеся письма, или отдать его вам. Однако, уверяю, в нем нет больше ничего, что могло бы касаться интересов ложи. Я сообщил вам все, что сам узнал. «Позвольте мне сказать, председатель», — заметил один из старших братьев, «что мне случалось слышать имя Берди Эдвардса. Он лучший сыщик Пинкертона. И где же он? «Как мы его узнаем?» — спросил Макгинти. «Достопочтенный мастер!» — серьезно произнес ирландец. «Позвольте заметить, что это такой животрепещущий вопрос, о котором не следует толковать в ложе открыто. Боже упаси, чтобы я заподозрил кого-либо из присутствующих. Однако если этот человек услышит хоть тень слуха, конец всему, нам не удастся добраться до него». «Я хочу попросить ложу избрать особый комитет и предложил бы в кандидаты вас, мистер председатель, брата Бальдвина и еще пятерых. Там я мог бы свободно говорить о том, что знаю, и высказать свои дальнейшие предположения». Мысль Джека понравилась. Кроме председателя в совет избрали Бальдвина, похожего на коршуна секретаря Гарвея, грубого убийцу тигра Кормака, казначея, и бесстрашных, отчаянных, ни перед чем не останавливающихся братьев-вильбаев. Обыкновенный пир ложа на этот раз не затянулся и прошел без обычного разгула. Опасения омрачали умы братьев, и многие из них впервые увидели грозную тучу правосудия. «Говорите, Макмурда!» — сказал мастер, когда в зале остались только выбранные в комитет братья. Все семеро замерли на своих местах. «Я знаю Берди Эдвардса», — заявил молодой ирландец. «Но здесь он, конечно, носит другую фамилию. Это храбрец, а не безумец. Он живет в Гобсоне под именем Стива Вильсона». «Откуда вы знаете?» «Я видел его и говорил с ним. Эта встреча не занимала меня в то время, и без письма я не вспомнил бы о ней даже теперь». Тем не менее, я положительно уверен, что Стив Вильсон — это Эдвардс. Я встретился с ним в вагоне, когда в среду ездил по линии. Он назвал себя журналистом, и я тогда верил ему. Ему хотелось выведать все о чистильщиках и о том, что он называл их преступлениями для газеты «Нью-Йоркская пресса». Этот человек засыпал меня вопросами, но я ничего не сказал ему. «Я заплачу и заплачу хорошо, если только мне дадут материал, годный для моего редактора», — убеждал он меня. Тогда я рассказал любопытному несколько выдумок, которые, как мне казалось, могли ему понравиться. И он передал мне бумажку в двадцать долларов. «Вы получите в десять раз больше, если узнаете что-нибудь еще», — прибавил он. «Что вы ему сказали?» «Все, что мог придумать» а почему вы уверены что он сыщик сейчас объясню он вышел из вагона в гобсоне и зашел в телеграфное отделение мне кажется заметил телеграфист едва за моим спутником затворилась дверь нам следовало бы брать двойную плату за такие вещи я посмотрел и подтвердил мне тоже так кажется действительно телеграфный бланк был заполнен «Непонятным шифром. И каждый день он отправляет такой листок», — продолжал телеграфист. «Это корреспонденции в его газету», — объяснил ему я. «И журналист боится, чтобы другие не перехватывали их». Телеграфист разделял мое тогдашнее убеждение, но теперь оно изменилось. «Ей-богу, мне кажется, вы правы», — произнес Макгинти. «Но что нам делать?» «Почему бы теперь же и не покончить с ним?» — предложил один чистильщик. «И чем скорее, тем лучше». «Если бы знать, где можно захватить его, я поехал бы немедленно», — сказал Макмурда. «Конечно, он в Гобсоне, но я не знаю, где он живет. Тем не менее, у меня есть план». «Какой?» «Завтра утром я отправлюсь в Гобсон и с помощью телеграфиста разыщу его». Эдвардсу я скажу, что сам масон, и предложу за известную цену открыть ему все тайны ложи. Можете быть уверены, что он попадется на удочку. Дальше я скажу ему, что все бумаги в моем доме, что если бы я привел его к себе, когда кругом много народа, это стоило бы мне жизни. Я предложу ему пойти в десять часов вечера и пообещаю, что тогда он увидит все. Так мы его и поймаем а дальше? Остальное придумайте сами. Дом, где я живу, стоит уединенно. Ирландка верна, как сталь, и глуха, как колода. Кроме меня и Сканлона в доме нет ни души. Если я выманю у него обещание побывать здесь, вы соберетесь у меня к десяти часам. Мы его впустим, и если сыщик живым выйдет из дома Ирландки...» Он будет иметь право весь остаток жизни хвалиться своим необыкновенным счастьем. «Полагаю, в компании Пинкертон возникнет вакансия», — заметил Макгинти. «На этом и порешим, Макмурдо. Завтра в десять часов мы соберемся в вашем доме». Глава седьмая. Берди Эдвардс в западне. Макмурдо сказал правду. Дом, в котором он жил, стоял очень уединенный и был удобен для задуманного преступления. Он помещался на самой окраине города. В обычном случае заговорщики просто выпустили бы заряды своих револьверов в тело приговоренного. Теперь же они считали необходимым выпытать у жертвы многое или известно агенту Пинкертона откуда он получил сведения и какие факты сообщил своим начальникам. Могло случиться, что они опоздали, и Эдвардс уже успел написать о них, но все же чистильщики надеялись, что ничего особенно важного он не разведал. Во всяком случае, они решили все узнать от него лично. Захватив Берди Эдвардса в свои руки, они придумают способ, заставить его говорить. Макмурдо поехал в Гобсон. По-видимому, в это утро полиция очень интересовалась Джоном. Капитан Мервин, который в самом начале заявил, что он помнит его еще по Чикаго, сам подошел к нему на станции. Макмурдо отвернулся и отказался разговаривать с ним. Вернувшись из поездки, Джон зашел в Дом Союза и сказал мастеру «Он придет». «Отлично». «А как вы полагаете, много ли он знает?» — тревожно спросил мастер. Макмурда покачал головой. «Он довольно долго прожил здесь, по крайней мере недель шесть, и вряд ли он приехал с целью любоваться природой. Если все это время сыщик работал с помощью железнодорожных денег, он, вероятно, добился известных результатов и уже сообщил их по назначению». «Мне кажется, я нащупал его слабость. По-видимому, если бы он мог напасть на хороший след чистильщиков, он пошел бы в их собрание. Я взял его деньги». Джонс усмешкой вынул из кармана пачку кредитных бумажек. «Он обещал дать мне столько же, когда я покажу ему бумаги». «Какие бумаги?» «Никаких». Но я наговорил ему разных разностей о постановлениях, книгах, правилах и формах братства. Он надеется решительно все разузнать раньше, чем выйдет из моего дома». «В этом отношении он прав», — мрачно произнес МакГинти. «А не спросил он вас, почему вы не принесли к нему бумаг? Разве я мог взять их с собой, когда меня подозревают?» «Еще сегодня капитан Мервин разговаривал со мной на станции. Я слышал об этом. Сдается мне, что вся тяжесть этого дела ляжет на вас. Конечно, покончив с Эдвардсом, мы можем бросить его в старую шахту, но как бы то ни было, нельзя будет отрицать, что он жил в Гобсоне и что вы сегодня ездили туда». Макмурда пожал плечами. «Если мы будем действовать правильно, убийство не докажут», — заметил он. «В темноте никто не заметит, как он войдет в мой дом, и никто не увидит, как он выйдет из моих дверей». «Вот что, советник, я объясню вам мой план и попрошу вас сообщить его остальным. Вы все придете в девять, он явится в десять и три раза постучит в дверь. Я впущу его, потом стану позади и закрою дверь» тогда он наш легко и просто да но следующий шаг требует осмотрительности берди эдвардс не из слабаков он хорошо вооружен и несомненно будет на стороже. подумайте он войдет в комнату в которой ожидает увидеть одного а встретит семерых будут выстрелы кто нибудь может быть ранен конечно «А шум привлечет к нам всех ищеек города». «Думаю, что вы правы». «Вот что я предлагаю сделать. Вы все соберетесь в большой комнате, в той самой, где однажды разговаривали со мной. Я открою ему дверь, проведу в маленькую комнату, а сам отправлюсь якобы за бумагами. Это даст мне возможность сказать вам, как обстоит дело». Потом я вернусь к нему с какими-нибудь фальшивыми документами. Он станет просматривать их, а я кинусь на него и обезоружу. Когда вы услышите мой зов, торопитесь. Чем скорее придете вы, тем лучше. Он силен, и, возможно, мне не совладать с ним». «Это хороший план. Ложа будет у вас в долгу. Я думаю, когда я покину кафедру председателя...» «У меня будет хороший преемник». «Советник, я только новичок», — ответил Макмурда, но на его лице отразилось, что комплимент большого человека порадовал его. Вернувшись домой, Джон приготовился к страшному вечеру. Прежде всего вычистил, смазал и зарядил свой револьвер, Смит и Вессон. Потом внимательно осмотрел комнату, предназначенную для ловушки. Макмурда потолковался с Канленом о предстоящем событии. Хотя Мик принадлежал к страшному братству, но был безобидным человеком, по слабости характера неспособным противиться мнению товарищей, но в душе возмущенный кровавыми деяниями. Макмурда вкратце рассказал ему о задуманном и прибавил. «На вашем месте, Мик Сканлен, я ушел бы и не принимал участия в этом деле. Конечно, Джон, ответил Сканлан, но знайте, у меня не хватает только смелости, а не желания действовать. Когда я увидел, как убили директора Денна там, возле угольных копий, я еле вынес это. Я не создан для подобного, как вы или Макгинти. Избранные в комитет чистильщики пришли вовремя. Внешне они походили на почтенных, прилично одетых горожан. Но физиономист прочитал бы мало надежды для Берди Эдвардса в линиях этих жестких губ и безжалостных глазах. В комнату не вошло ни одного человека, руки которого не были бы окрашены кровью. Они также привыкли убивать людей, как мясники резать овец. Конечно, самым заметным как по наружности, так и по жестокости был мастер. Секретарь Гаровой, худой, желчный человек с длинной морщинистой шеей и нервными, дергающимися руками и ногами, безупречно честный по отношению к финансам Ордена, не имел ни малейшего понятия о справедливости или порядочности во всех других вопросах. На лице казначея Картера, человека средних лет, всегда лежало бесстрастно-мрачное выражение «выражение», а его желтоватая кожа напоминала пергамент. Он был отличным организатором, и механизм почти всех преступлений рождался в его мозгу. Братья Вильбай, высокие стройные юноши с лицами полными энергии, давно доказали, что они принадлежат к числу людей дела, а не слова. Их товарищ, Тигр Кормак, Плотный, смуглый молодой человек своей свирепостью и жестокостью вселял страх даже в чистильщиков. Вот какие братья собрались в этот вечер под крышей Макмурда с надеждой убить сыщика Пинкертона. Джон поставил на стол виски, и все поспешили подкрепить свои силы для предстоящей работы. Бальдвин и Кормак скоро слегка опьянели. И это пробудило всю их жестокость. Кормак дотронулся рукой до печи. Она топилась, потому что стояли еще холодные весенние ночи. «Годица!» — сказал он с проклятием. «Да-да», — согласился Бальдвин, уловив скрытое значение этого слова. «Если мы притянем к ней молодчика, нам быстро удастся выудить из него всю правду». «Не волнуйтесь». «Мы узнаем правду», — сказал Макмурда. У этого человека были положительно стальные нервы. Вся тяжесть дела лежала на его плечах, а между тем он держался хладнокровно и спокойно. «Вы покончите с ним», — сказал Макгинти. «Никто не двинется раньше, чем вы схватите его за горло. Жаль только, что здесь нет ставен. Никто не станет следить за нами». Время приближается. «Может быть, он не придет? Может быть, он почувствовал опасность?» — заметил секретарь. «Не волнуйтесь, придет. Он так же жаждет прийти, как вы, увидеть его. Слушайте». Все застыли, как восковые фигуры. Послышались три громких удара в дверь. «Тише!» Во всех глазах блеснуло ликование. Руки легли на спрятанное оружие. «Не звука!» — шепнул Макмурда, вышел из комнаты и запер за собою дверь. Напряженно вслушиваясь, убийцы ждали. Они считали шаги. Вот он отпер наружную дверь. Прозвучало несколько слов, вероятно, приветственных. Послышались чужие шаги и звук незнакомого голоса. Дверь стукнула, и ключ, лязгнув, повернулся в замке. Жертва вошла в ловушку. Тигр-кормок было засмеялся, но Макгинти прижал свою большую руку к его рту. «Заткнись, болван!» — шепнул мастер. «Погубишь нас всех!» Из соседней комнаты слышался разговор. Наконец дверь отворилась, и появился Макмурда, прижимающий палец к губам. Джон подошел к концу стола, остановился и каким-то странным взглядом обвел всех присутствующих. В нем произошла легкая перемена. Его осанка и манеры говорили, что ему предстоит выполнение важной задачи. Лицо приняло твердость гранита. Глаза горели волнением. Он превратился в вожака. Все с любопытством смотрели на него, но он молчал только снова окинул общество странным взглядом. «Ну!» — наконец не выдержал МакГинти. «Здесь он! Здесь Берди Эдвардс!» «Да!» — медленно произнес МакМурдо. «Берди Эдвардс здесь! Это я!» Около десяти секунд можно было бы подумать, что в комнате нет ни души. Воцарилось глубочайшее молчание. Шипение котелка на плите казалось резким и пронзительным. Семь бледных лиц, поднятых к человеку, который господствовал над ними, окаменели от ужаса. Внезапно зазвенели разбитые стекла, и блестящие оружейные стволы проникли в окна. Занавески были сорваны. При виде этого Макгинти заревел, как раненый медведь, и кинулся к полуоткрытой двери. Там его встретил револьвер и суровый взгляд синих глаз капитана Мервина. Исполин отступил и снова упал в кресло. «Здесь безопасней, — советник, — сказал человек, которого они знали под именем Макмурдо. — А если вы, Бальдвин, не уберете револьвера, то лишитесь жизни. Вокруг этого дома сорок вооруженных людей. Судите сами, есть ли у вас возможность спастись. Возьмите их револьверы, Мервин. Под угрозой винчестеров возможности сопротивляться не было. Чистильщиков обезоружили. В мрачном, тупом недоумении они по-прежнему сидели вокруг стола. «На прощание мне хочется сказать вам пару слов», — обратился к чистильщикам, поймавший их человек. «Вероятно, мы встретимся до суда, и я дам вам тему для размышлений. Вы теперь знаете, кто я такой, и я могу выложить карты на стол». Я Берди Эдвардс из агентства Пинкертона, и меня послали, чтобы уничтожить вашу шайку. Мне предстояло сыграть опасную игру. Ни одна душа, никто, даже самые близкие, самые любимые мной люди не знали правды. Никто не знал, кроме капитана Мервина и моих начальников. Но, слава богу, теперь все кончено, и я выиграл. Семь бледных лиц были обращены к нему. Во всех глазах горела ненависть, и он читал в них угрозу. «Может быть, вы думаете, что игра еще не окончена? Что делать? Я учитываю и это. Во всяком случае, некоторым из вас не придется больше действовать. Шестьдесят человек сегодня вечером окажутся в тюрьме». Сознаюсь, когда в мои руки передали это дело, я не верил в существование вашего общества. Мне казалось, что это газетная болтовня, и я докажу ее несостоятельность. Мне было сказано, что ваше общество связано с масонами, и я поехал в Чикаго и вступил в братство». Скоро я еще больше убедился, что все это газетные басни, потому что в масонских ложах не увидал ничего дурного. Напротив, они делали много добра. Тем не менее, я должен был выполнить мою задачу и отправился в угольные долины. Приехав в Вермису, я понял, что рассказы о чистильщиках не бульварные романы. Я никого не убил в Чикаго. Никогда не подделал ни одного доллара. Монеты, которые я давал вам, настоящие. Тем не менее, эти деньги мной были истрачены самым полезным образом. Зная, каким путем можно приобрести ваше расположение, я делал вид, будто меня преследует правосудие. Это подействовало. Я присоединился к вашей адской ложе и стал принимать участие в советах. «Может быть, скажут, что я был не лучше вас? Пусть говорят, что желают, раз мне удалось выследить вас. Но что было в действительности? В ночь моего вступления в ложу вы избили старика Стенджера. Я не успел предупредить его, но остановил вас, Бальдвин, когда вы хотели убить его. Если я и предлагал что-нибудь с целью поддержать мой вес в вашей среде...» то лишь такие вещи, которые мог предотвратить. Не было возможности спасти Денна и Мензиса, так как я знал слишком мало. Зато я постараюсь, чтобы их убийцы были повешены. Я предупредил Честера Вилькокса, когда взорвал его дом, и он с семьей был в безопасности. Многих преступлений мне не удалось остановить, но если вы оглянетесь на прошлое и вспомните, Как часто намеченная вами жертва возвращалась домой другой дорогой или оказывалась не в том городе, когда вы отправлялись за ней? Или сидела в заперти, когда вы предполагали, что она выйдет наружу? Вы увидите дело моих рук. «Проклятый предатель!» — сквозь зубы прошипел Макгинти. «Называйте меня так, если вам это приятно, Макгинти. Вы...» И вам подобные были врагами Бога и человека в этих долинах. Кому-нибудь надлежало встать между вами и бедными людьми, которых вы терзали? Существовал только один способ, и я воспользовался им. Вы называете меня предателем. Но многие тысячи человеческих существ дадут мне имя «Избавитель», который погрузился в ад, чтобы спасти их. Три месяца я жил этой жизнью, и не согласился бы провести еще три таких месяца, даже если бы мне отдали все казначейство Вашингтона. Я видел необходимость оставаться с вами, пока не заполучу в свои руки сведения о каждом и все ваши секреты. Я выждал бы еще немного, если бы мне не удалось узнать, что моя тайна начинает обнаруживаться». В город пришло письмо, которое открыло бы вам все. Значит, мне следовало действовать, и действовать быстро. Прибавлю только, что когда наступит время моей смерти, я умру спокойнее, думая о деле, сделанном в этой долине. Ну, Мервин, я не буду больше задерживать вас. Берите их, и конец. Рассказать остается немногое днем Джон поручил Сканлону доставить в дом мисс Этти Шефтер записку, и Миг согласился отнести ее, подмигивая и многозначительно улыбаясь. На следующее утро очень красивая девушка и закутанный в плащ мужчина вошли в вагон экстренного поезда, присланного железнодорожной компанией, который быстро унес их из долины полной опасности. Через 10 дней они обвенчались в Чикаго. Чистильщиков судили далеко от того места, в котором их сторонники могли терроризировать служителей закона. Напрасно деньги-ложи, деньги, выжатые шантажом из округи Вермисы, лились, как вода во имя их спасения. Холодных, ясных, бесстрастных показаний человека, который знал все подробности жизни братьев, не могли поколебать никакие уловки защитников». После долгих лет шайка, наконец, была рассеяна. Туча перестала давить на долину. Магинти перед казнью хныкал и унижался. Восемь главных последователей мастера разделили его участь. Около пятидесяти бывших масонов получили различные сроки тюремного заключения. Однако, как и предвидел Эдвардс, игра еще не окончилась. Ему предстояло кочевать с места на место. Тед Бальдвин избежал виселицы и с ним братья Вильбой и еще несколько неукротимых из Шейки. На десять лет они были скрыты от мира, но потом их освободили, и наступил конец мирной жизни Эдвардса. Убийцы поклялись всем, что считали для себя святым пролить его кровь. Эдвардса вынудили покинуть Чикаго после двух покушений, до того близких к удаче, что третье, конечно, повлекло бы его смерть. Под новым именем он отправился в Калифорнию, где на время свет его жизни потух. Когда умерла Этти, его снова чуть не убили. Под именем Дугласа он работал в затерянном горном каньоне, и там вместе со своим компаньоном, англичанином Баркером, приобрел состояние. Узнав, что кровожадные убийцы снова напали на его след, он бежал в Англию. В Англии Джон Дуглас вторично женился на достойной девушке, прожил пять лет в Сассексе как помещик, и это пребывание окончилось уже известными событиями. ЭПИЛОГ Состоялось полицейское расследование – и дело Джона Дугласа было передано в высшую инстанцию. Суд оправдал его как человека, действовавшего ради самозащиты. «Во что бы то ни стало, увезите его из Англии», написал Холмс жене Дугласа. «Здесь спущенный вход силы может быть более опасный, чем те, от которых он ускользнул. В Англии ваш муж в опасности». Прошло два месяца и мы немного забыли о недавних событиях. Но вот однажды утром в нашем ящике оказалась загадочная записка. «Боже мой, мистер Холмс, боже мой!» — гласило странное послание. «Мы не нашли ни адреса, ни подписи. Странное письмо меня рассмешило, но Холмс отнесся к непонятному посланию необычайно серьезно». «Дьявольские шутки, Уатсон!» — заметил он, — и долго сидел с мрачным лицом. Довольно поздно в этот вечер наша квартирная хозяйка, миссис Хадсон, сказала нам, что какой-то джентльмен желает видеть мистера Холмса по очень важному делу. Тотчас вслед за нею вошел Сесиль Баркер со сунувшимся, помертвевшим лицом. — Я получил дурные, ужасные вести, мистер Холмс, — сказал он. — Я этого боялся. «Вы не получили телеграммы?» «Ко мне пришла странная записка». «Бедный Дуглас! Мне говорят его фамилия Эдвардс, но для меня он навсегда останется Джоном Дугласом из каньона Бенито. Три недели тому назад он с женой отправился в Южную Африку на пароходе Пальмира. Вчера вечером пароход дошел до Капштадта, а сегодня утром я получил вот эту телеграмму. Джон упал за борт и погиб во время бури близ острова Святой Елены. Никто не знает, как случилось несчастье. Иви Дуглас. «Ага», — задумчиво протянул Холмс. «Конечно, сцену хорошо обставили». «Вы полагаете, что это не случайность?» «Конечно. Убийство? Без сомнения». «Я тоже так думаю». «Эти адские чистильщики — это проклятое гнездо мстительных преступников!» «Нет-нет, дорогой сэр, в данном случае действовала более искусная рука. Теперь вы не услышите о спиленных двустволках или неуклюжих револьверах. Опытного художника узнают по мазкам. Я узнаю Мориарти по его методам». Это преступление совершено из Лондона, а не из Америки. Но во имя чего? Оно совершено человеком, который не может терпеть неудачи. Человеком с положением, зависящим от прочности успеха. Великий ум и огромная организация ополчились на одного человека. Но как... Этот человек мог стать помощником американских убийц. Могу только сказать, что первое известие пришло к нам от одного из его помощников. Американцам дали хороший совет. Желая совершить дело в Англии, они обратились к искусному консультанту по преступлениям, и с этой минуты их жертва была обречена. Сначала он удовольствовался тем, что с помощью своих осведомителей отыскал намеченную личность, затем указал, как следует поступать. В конце концов, узнав о неудаче своего агента, он выступил сам. «Помните, я предупреждал Дугласа в Бильстоне, что предстоящая опасность страшнее прошедшей». В порыве бессильной злобы Баркер ударил кулаком по столу. «И вы хотите сказать, что мы должны спокойно сидеть? Что никто не может справиться с этим сатаной?» «Я не говорю этого», — ответил Холмс, и глаза его словно устремились куда-то вдаль. «Но дайте мне время! Дайте мне время!» Мы несколько минут молчали, а эти глаза, казалось... Силились пронзить густую завесу будущего.